Олег Растренин. Главная ударная сила. На войне. По предвоенным взглядам, основной ударной силой в Красной Армии при осуществлении непосредственной авиационной поддержки наземных войск считалась штурмовая авиация. Согласно полевому уставу Красной Армии, проект 40 на штурмовую авиацию возлагали следующие боевые задачи. Поддержка наземных войск с воздуха, нанесение ударов по танковым и моторизованным колоннам,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 с малыми углами планирования после подхода к цели на бреющем полете. Бомбометание производилось с бреющего полета с использованием взрывателей замедленного действия. Основу штурмовой авиации ВВС Красной Армии накануне войны составляли ударные варианты устаревших истребителей бипланов И-15БИС и И-153. По состоянию на 22 июня 1941 в пяти приграничных военных округах имелось 207 БИСов, и 193 «Чайки» при 366 боеготовых пилотах. Боевой арсенал этих штурмовиков включал до 150 кг бомб, или 4.8 Ро-82, а также четыре пулемета нормального калибра ПВ-1 на И-15БИС и Лукаш на И-153. Самолеты не имели бронирования жизненно важных частей. Современный штурмовой самолет ВВСКА – Бронированный Ил-2 АМ-38 начал серийно выпускаться с марта 41 -го. По боевым возможностям Ил-2 существенно превосходил штурмовые варианты поликарповских бипланов. Вооружение Ил-2 состояло из двух пушек «ШВАК» калибра 20 мм, или 23 миллиметровых пушек «Вя-23», двух пулеметов «Лукаш», восемь ракетных орудий «Ро-132» или «Ро-82», и 400 килограммов бомб, перегрузку 600 килограммов. В двухместном варианте с октября 1942 число ракетных орудий было сокращено до четырех, а у воздушного стрелка установлен крупнокалиберный пулемет УБТ на турели ВУП-3. С мая по ноябрь 1943 серийно выпускался двухместный Ил-2 с пушками НС-37 калибра 37 мм. По плану перевооружения ВВСКА к концу 41 в пяти приграничных военных округах с самолетами Ил-2 планировалось вооружить все имеющиеся на 1 января этого года 65-й ЛВО, 61-й Приб 74-й ЗАП ОВО, 62-й и 66-й КОВО и все вновь формирующиеся 205-й и 235-й ЛВО, 241-й Прип-ОВО, 190-й и 215-й ЗАП-ОВО, 253-й КОВО – штурмовые авиаполки. Полки штурмовой авиации, дислоцированные на Дальнем Востоке, 75-й, 76-й, 77-й и 78-й ШАП, предполагалось перевооружить новым штурмовиком к середине 42-го. Кроме того, к концу года на Ил-2 предполагалось посадить и 8 ближнебомбардировочных авиаполков. 31-й прип ово впоследствии вооружённый самолётами П-2, 174-й и 175-й МВО, 243-й и 245-й КОВО, 4-й ХВО, 299-й и 232-й ОДВО. Отметим, что вопрос о количестве бронированных штурмовиков ИЛ-2, поступивших к началу войны в части приграничных военных округов, до сих пор остаётся открытым. Данные различных архивных источников отличаются значительно. Анализ архивных документов позволяет сделать вывод, что формально к началу войны части военных округов могли получить 21 Ил-2, из них 5 Прип-ОВО, 9 Зап-ОВО, 5 КОВО и 2 ОДВО. На самолет Ил-2 было переучено 60 пилотов из 325 по плану и 102 технических специалиста. Однако не все самолёты и лётчики успели попасть на приграничные аэродромы. К дню в округах имелось всего 4 Ил-2 в 74-м ШАП, аэродром Малые Зводы, 1 в 190-м ШАП, аэродром Щучин, 5 в 66-м ШАП, аэродром Куровицы, 2 в 232-м ШАП, аэродром Фёдоровка. Остальные самолёты перегонялись экипажами с завода на аэродромы базирования полков, Но все источники совпадают в одном. К началу войны с Германией в боевом составе штурмовых авиачастей приграничных военных округов не было ни одного боеготового экипажа на самолете Ил-2. Единственным авиаполком, полностью вооруженным к началу войны современными штурмовиками Ил-2, оказался 4-й ББАП, в дальнейшем 4-й ШАП, ХВО, но освоить их в полном объеме не успел. Переучивание летного состава полка проходило в два этапа. В середину мая новый самолет осваивал командир полка майор Гетьман и 15 наиболее подготовленных летчиков, командиры эскадрильи и их заместители, а также технический состав во главе с инженером полка инженер-капитаном Митином. Обучение проходило в Воронеже на заводе номер 18, главном по выпуску Ил-2. Остальной летно-технический состав планировалось подготовить на месте базирования полка, на полевом аэродроме недалеко от Богодухова, после возвращения первой группы. Для вывозных полетов использовался ближний бомбардировщик Су-2, у которого скорости отрыва и приземления были примерно такими же, как и у Ил-2. После двух-трех провозных полетов На этом самолете с инструктором, летчиком-испытателем от завода номер 18, летчики полка выпускались самостоятельно на Ил-2. Первым строевым летчиком, самостоятельно вылетевшим на самолете Ил-2, стал капитан Холобаев, который имел опыт испытательной работы. С 10 июня начались вывозные полеты основной массы летчиков на полевом аэродроме. Летали с рассвета и до темноты. Но дело продвигалось медленно, так как летчикам приходилось ради нескольких провозных полетов изучать матчасть самолета Су-2. Несмотря на спешку, перед вылетом на фронт каждый летчик успел сделать лишь по 2-3 полета по кругу и 1-2 полета в зону на технику пилотирования. Полеты с троем, маршрутные полеты, воздушный бой одиночно и в группе, бомбометание и стрельба на полигоне не отрабатывались. Ни летчики, ни техники толком не знали, как пользоваться вооружением. Реактивных снарядов никто из них не видел. Как ими стрелять, никто не знал. Бомбами самолеты ни разу не снаряжали. Как указывал в одном из отчетов комполка майор гетман Полк вылетел на фронт, не имея достаточного опыта в технике пилотирования и одиночной навигации, совершенно не имея опыта боевого применения самолета Ил-2. Замечательное огневое вооружение самолета, пулеметы Лукаш, пушки ШВАК, РО, бомбовооружение совершенно не было освоено летным составом. Самолеты получали с завода с неотрегулированным вооружением, что снижало эффективность самолета в боевом применении. 25 июня командир полка майор Гетьман получил приказ немедленно вылететь в действующую армию. Полк поступал в распоряжение командующего ВВС Западного фронта. Вылететь на фронт удалось на рассвете следующего дня. На второй промежуточный аэродром посадки в районе Старого Быхова, он же, как оказалось, и конечный пункт маршрута, 27 июня благополучно приземлились 55 Ил-2. Шесть самолетов Ил-2 первых серий, имевшие меньший запас топлива, расселись на вынужденных посадках, не долетев до аэродрома Карачев, первого промежуточного пункта маршрута. При взлете с аэродрома Карачев в 9.30 младший лейтенант Шахов разбил Ил-2. Летчик получил ушибы и направлен в госпиталь города Карачев. А самолет по договоренности командования передан в 223 ДБАП для ремонта. Еще один Ил-2 был оставлен на аэродроме Карачев по причине неисправности матчасти. В 19.40 27 июня полк официально вошел в состав 11-й САД генерал-майора Кравченко ВВС Западного фронта. С началом войны обучение летчиков штурмовой авиации на новом самолете Ил-2 сосредоточилось в первой запасной авиабригаде, дислоцированной в Воронеже недалеко от завода номер 18. Эта бригада занималась подготовкой летчиков как штурмовой авиации, так и дальней бомбардировочной авиации на самолетах ДБЗФ и ЕР-2, но вскоре полностью перешла на обучение на самолетах Ил-2. Переучивание летного и технического состава частей на Ил-2 происходило одновременно с обучением инструкторов первой й ЗАБ. Согласно документам, к 1 июля самостоятельно вылетел 51 летчик-инструктор из числа постоянного состава 5-й ЗАБ-бригады. Считалось, что они могут выполнять боевые задачи на Ил-2 днем в простых метеоусловиях. Первым авиаполком, официально сформированным на базе 1-й ЗАБ и там же прошедшим переучивание на новый штурмовик, оказался первый отдельный штурмовой авиационный полк особого назначения с 1 июля 430-й ШАП. Формирование полка началось 23 июня. Его основу составили летчики-испытатели НИИ ВВСКА – имевшие опыт боевых действий в Испании, Китае, Монголии и на Карельском перешейке. Командиром полка был назначен подполковник Малышо, а его заместителем майор Долгов. Командирами эскадрильи назначались также институтские летчики-испытатели. Недостающие для укомплектования полка летчики и техники выделялись из числа переменного состава 5-го ЗАП. Принимая решение о формировании особого штурмового авиаполка, Командование ВВСК и руководство страны рассчитывало, что летчики-испытатели в условиях фронта смогут быстро отработать оптимальные способы боевого применения Ил-2 и выявить конструктивные недостатки и производственные дефекты. Полеты по программе переучивания начались 27 июня. Поскольку летчики НИИ ВВС имели большой налет и опыт, тренировки были недолгими. В основном натаскивали строевых летчиков из 5-й ЗАПП. Уже 5 июля 430-й ШАП в составе 23 Ил-2 вылетел на западный фронт в район Орши. За первые шесть месяцев войны, начиная с 22 июня 1941-го, первый ЗАП было сформировано и отправлено на фронт 52 штурмовых авиаполка. Из них три полка успели пройти переформирование трижды, а 15 полков дважды. Особо отметим, что никто из летчиков, переученных на Ил-2, оптимальной тактики боевого применения нового штурмовика не знал и не изучал, ввиду отсутствия соответствующего наставления. Дело в том, что приказ Наркома обороны о проведении испытаний на боевое применение Ил-2, как дневных, так и в ночных условиях, был подписан только 31 мая 41-го, соответствующий ему приказ по НИИ ВВС 20 июня.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 Так, в историческом формуляре 74-го ШАП имеется упоминание, что 9 летчиков, кадры, находившиеся в это время на заводе номер 18 и получив там 9 Ил-2, на маршруте следования совершили посадку на аэродром Бобруйск. Из 22 по 28 июня 41 были использованы для прикрытия города Гомель, а также вылетали для уничтожения мото войск противника на Слуцком шоссе. Всего группой было выполнено 15 вылетов Боевые вылеты группы от 74-го шаб отчасти подтверждаются оперативными документами штаба 13-й БАД, полки которой базировались на аэродроме Бобруйск. В оперативной сводке за 25 июня к 22.00 начальник штаба 13-й БАД, полковник Тельнов, докладывал, что пара Ил-2 от 10-й САД нанесла бомбо-штурмовой удар по мото-мехколонне немцев, между станциями Гудропаль и Коссово. По возвращении с боя самолеты имели большое количество пулевых пробоин. Вполне вероятно, в полковой документ закралась ошибка. Вместо четырех л 2 и четырех экипажей указано девять самолетов и девять летчиков. Если предположить, что это так, то данные 10-й САД, 74-го ШАП и округа вполне сходятся. К началу войны 74-й ШАП получил 8 Ил-2. Из них 4 находились на аэродроме «Малые взводы», и 4 самолета перегонялись экипажами из Воронежа. При этом самолет Ил-2 освоили всего 10 летчиков и часть руководящего состава, из которых 8 летчиков находилось при части, а остальные были в командировке. Возможно, 25 или 26 июня бой приняли 3 Ил-2 66-го ШАП, что остались в строю после налетов немецкой авиации в первый день войны. Согласно приказу командующего ВВС ЮЗФ генерала Астахова, авиация фронта, сосредоточенным ударом и действиями мелких групп по 3-6 самолетов и одиночно, уничтожала скопление войск в районе Крыстенополь, Радзехов, Шуровицы, Хрубешов, Сокаль и выдвигавшуюся на Ковель меггруппу противника. В докладе командира 15-й САД генерал-майора Демидова от 11 июля указывается, что 1 Ил-2 прилетел с воздушного боя, сильно поврежденным, и сел на аэродром Зубов 27 июня 41-го. Однако в оперативных сводках 15-й САД наличие одного Ил-2 на этом аэродроме отмечается только 26 июня, а 27 июня 66-й ШАП боевой работы не вел. С учетом весьма сложной обстановки на фронте и больших потерь 15-й сад, ввод в бой штурмовиков Ил-2 в эти дни вполне вероятен. Вечером 27 июня боевые действия начал шестой шап майора Гетьмана. Три экипажа полка, командир первой эскадрильи капитан Спицын и его заместители старший политрук Дрюков и капитан Халабаев нанесли бомбо-штурмовой удар по колонне танков и мотопехоты 2 ТГР «Гудериана» на Слуцком шоссе в районе Бобруйска на рубеже реки Березина. Удар по колонне штурмовики нанесли сбреющего полета. Бомбометание и стрельбу ракетными снарядами произвели на глазок. Промазать было трудно, так как колонна была в несколько рядов. Ил-2 капитана Холобаева напоролся на батарею Эрликонов. В результате машина была порядком издырявлена. Бронекорпус превратился в рванину. В центроплане Образовалась огромная дыра, пробит маслобак и так далее. Самолет пришлось сдать в ремонт в стационарные авиамастерские номер 285 в Старый Быхов. Самолеты остальных летчиков получили незначительные повреждения и были быстро введены в строй силами технического состава полка. С рассветом 28 июня два звена полка произвели разведку с попутной штурмовкой и бомбометанием переправ и мотомехколон на правом берегу Березины в районе Побруйска. По докладам экипажей было уничтожено и повреждено у переправ до 20 единиц бронетехники. С боевого задания не возвратился заместитель командира эскадрильи старший лейтенант Кузьмин. Ответным ударом немецких бомбардировщиков 3 Ю-88 – В 22.00 по аэродрому Старый Быхов были убиты командир эскадрильи капитан Крысин, командир звена старший лейтенант Захаркин, младший лейтенант Мещеряков, мастер авиавооружения младший сержант Камаха. Получили ранения лейтенант Чеченин, младшие лейтенанты Синяков и Ревякин, военный техник второго ранга «Барсук». При выходе из-под удара с аэродрома взлетели шесть экипажей, из которых Спитсон при посадке в темноте на аэродром Старый Быхов разбил самолет. Машину сдали в авиамастерские номер 285. Разбил самолет и лейтенант шекер джанов который вынужденно сел в районе Криволес. Летчик остался цел, самолет списали. 29 и 30 июня 4-й ШАП продолжал уничтожать переправы и войска вермахта южнее и севернее Бобруйска, около деревень Димановка и Шитковка, а также по дорогам от Бобруйска на Могилев и Рогачев. Удары наносились небольшими группами Ил-2, непрерывно сменяющими друг друга над целью. Всего было выполнено 95 вылетов Летчикам удалось разрушить мост через Березину у Бобруйска, нанести серьезный урон танковым и пехотным частям немцев, сосредоточившихся на северной и южной окраинах леса около Бобруйска, отмечались прямые попадания по колоннам танков и мотопехоты. В середине дня, 1 июля, было выполнено 14 вылетов по колоннам противника вдоль дорог Бобруйск-Могилев и Бобруйск-Рогачев с бомбометанием и штурмовкой. В связи с угрозой выхода танков противника в район Старый Быхов, 4-й ШАП в 20.30 по боевой тревоге перелетел на полевой аэродром Гановка, юго-восточнее Климовичей. К сожалению, выход из-под удара сопровождался большими потерями матчасти и летного состава. На маршруте следования экипажи встретили сплошной ливень с грозой. Группа разбилась на звенья «Пары и отдельные самолеты». Из вылетевших 24 экипажей только 5 смогли обнаружить аэродром и благополучно совершить посадку. Остальные летчики аэродром не увидели и в условиях наступивших сумерек совершили вынужденные посадки на первых попавшихся площадках. В результате 5 самолетов Ил-2 были разбиты. Командир звена старший лейтенант Булавин погиб, ударившись на посадке головой о прицел ПБП-16. Свою часть... 5 июля возвратились всего 8 самолетов. Остальные так и остались на местах вынужденных посадок. В течение последующих трех дней оставшиеся летчики полка наносили бомбо-штурмовые удары по колоннам мотопехоты и танков противника на шоссе Бобруйск-Рогачев по переправам и скоплениям войск и техники в районе самого Рогачева. Всего удалось выполнить 30 вылетов Район целей немцы прикрыли мощным огнем малокалиберной зенитной артиллерии и истребительной авиацией. В результате с боевого задания не возвратился старший лейтенант Широкий, а также младшие лейтенанты Волков и Рязанов. Как следует из документов, заместитель командира эскадрильи старший лейтенант Широкий 2 июля совершил огненный таран. В ходе атаки немецких войск в районе Рогачёва его самолёт был подбит зенитным огнём. Объятый пламенем самолёт лётчик направил на колонну танков и автомашин противника. Следует сказать, что по докладам лётчиков самолёты Ил-2 в районе боя обстреливались не только зенитные артиллерии противника, но и своей. По состоянию на 5 июля в составе 4-го ШАП оставалось 22 летчика, 8 исправных Ил-2 на аэродроме Гановка и 6 самолетов на вынужденных посадках вне аэродрома. Давая характеристику действиям Ил-2 от 4-го ШАП, маршалы Шапошников и Ворошилов в своем докладе Сталину сообщали. Наши бойцы и командиры от него в восторге. Убедительная просьба дать этих машин побольше. За уничтожение девяти переправ через Березину личный состав полка 2 июля получил благодарность от командующего Западным фронтом маршала Тимошенко. 5 июля 1941 на аэродроме Зубова в составе 23-й сад полковника Нестерцева ВВС Западного фронта влился 430-й ШАП. После ознакомления с районом боевых действий под Оршей 7 июля 10 ИЛ-2 от 430-го ШАП ведущий командир эскадрильи майор долгов нанесли бомбо-штурмовой удар по скоплению немецких танков и бронетранспортеров на летном поле аэродрома в Бешенковичах. Первый заход группа нанесла сбреющего полета, сбросив на немецкую технику четыре десятка ФАП-100. Оставшийся арсенал вооружения, ракетные снаряды, пушки и пулеметы был применен во втором заходе с планирования с высоты 400 метров. Зенитная артиллерия базы открыла по штурмовикам ураганный огонь. Прямым попаданием крупнокалиберного снаряда был сбит самолет летчика Шевелева. Машина упала в районе цели. Практически все самолеты группы Долгова получили повреждения. Например, только на Ил-2 комполка Малышева, который участвовал в этом ударе как рядовой летчик, насчитали более 200 пробоин. Однако, благодаря бронекоробке, никто из летчиков не пострадал. В дальнейшем летчики 430-го ШАП вели разведку и штурмовку в районе Борисова, Шклова, Копыси. Особенно отличился полк в ходе второго этапа Смоленского сражения, обеспечивая выход из окружения войска 20-й А. В этой операции летчики полка совершали в день по 4-5 боевых вылетов. 10 июля на юго-западном фронте начал боевые действия 74-й ШАП, командир полка капитан Сентемов который к этому времени прошел переучивание на Ил-2. Первым боевым заданием полка стало нанесение бомбо-штурмового удара по мото-механизированной колонне противника на шоссе Коростышев-Юров. Голова колонны подходила к Юрову, а хвост находился между Коростышевым и кочеровым В 14.55 для удара по колонне вылетела первая эскадрилья, 9 Ил-2, во главе с командиром эскадрильи капитаном Поповым. Через 35 минут в бой ушла вторая эскадрилья, 9 Ил-2, ведущий командир эскадрильи старший лейтенант Емельянов. Следом за ней в 16.00 третья эскадрилья, 9 Ил-2, командира эскадрильи старшего лейтенанта Шестопалова. Колонны автомашин, танков и мотопехоты прикрывались сильным огнем зенитной артиллерии до 8-12 батарей и истребителями противника 1-2 звена БФ-109 непрерывно патрулировали в районе целей. Эскадрилья Попова нанесла удар по голове колонны около Юрова, группа Емельянова по хвосту колонны, экипажи 3-й эскадрильи на участке между кочеровым и Ставищем. Все атаки выполнялись с бреющего полета с высоты 50-75 метров и с планирования с выскакиванием на высоту 150-200 метров. Подход к цели во всех случаях осуществлялся на бреющем полете. Строи на подходе к цели – змейка в составе звена или девятки. Дистанция между самолетами над целью колебалась от 100 до 400 метров. Все атаки выполнялись с хвоста мото-мехколонн. Для удара использовались бомбы АО-25, ФАБ-50 и ФАБ-70 и реактивные снаряды РС-132. Сначала с дистанции 800-200 метров осуществлялся пуск реактивных снарядов. Затем серийно сбрасывались бомбы, после чего ввелся огонь из пушек и пулеметов. В последующих заходах ввелся стрелково-пушечный огонь. Результаты работы фиксировались ведомыми экипажами, а на повторных заходах всеми экипажами группы. Надо сказать, немцы весьма искусно расставляли свою среднюю и малокалиберную зенитную артиллерию, а также зенитно-пулеметные установки. Благодаря этому им удавалось обеспечивать в районе цели и над целью исключительно высокую плотность зенитного огня, соответственно и высокую эффективность. Экипажи были вынуждены сначала подавлять зенитные средства огнем РС и пушек, и только после этого работать по цели. При этом реактивные снаряды показали прекрасные результаты как при действии по огневым точкам зенитной артиллерии, так и по мото-мехколоннам. Немецкие зенитчики прекращали огонь и разбегались в стороны от позиций. В панике разбегался и личный состав подразделений, и состава колонн. Одним из недостатков первого вылета стал сброс авиабомб с бреющего полета, в результате чего самолеты имели осколочные пробоины от своих же авиабомб. При последующих ударах это было учтено и более не повторялось. По докладам экипажей второй эскадрильи им удалось создать около 9 очагов пожара, уничтожено и повреждено до 18 единиц бронетехники, около 37 автомашин. Летчики из «девятки» Емельянова доложили об уничтожении до 40 автомашин и 40 танков и бронемашин. Группа «Шестопалова» наблюдала несколько прямых попаданий по танкам и автомашинам, а также многочисленные очаги пожара непосредственно в колонне. Все группы над целью и на отходе от цели атаковывались немецкими истребителями, которые парами с хвоста заходили в атаку на штурмовики. В воздушном бою капитан Попов сбил один мессершмитт. Свои потери составили два штурмовика, сбитых в районе цели. Один экипаж не возвратился – Кроме того, от огня зенитной артиллерии, истребителей люфтваффе и осколков своих бомб 10 Л-2 получили многочисленные повреждения. На аэродром базирования полка «Веркиевка» после боевого задания возвратились только 17 экипажей. Остальные расселись на вынужденных посадках. Два в Бароварах, два в Макарове, один в Хмельном, один в Острове. В течение следующих 7 суток, с 11 по 18 июля, полк продолжал действовать по немецким мото-механизированным колоннам на шоссе от Коростышева на Киев. При этом ежедневно выполнялось по одному полковому вылету и несколько вылетов группами по 3-6 самолетов через каждые 10-30 минут. И хотя удары 74-го ШАП не привели к большим потерям в технике и живой силе противника, но заставили немецкие войска сойти с шоссе на грунтовые дороги в направлении Попельня-Сквира. В итоге движение войск вермахта на этом направлении было приостановлено на трое суток. За отличное выполнение боевых заданий все три командира эскадрилей Попов, Шестопалов и Емельянов были представлены к орденам Ленина, а 13 наиболее отличившихся летчиков полка ко ордену Красного Знамени. 14 июля в районе Смоленска и Ельни приняли бой летчики 61-й ШАП которые к этому времени успели освоить Ил-2 и перелететь из Воронежа на аэродром Шаталова. Уже вечером этого дня две девятки Ил-2 во главе с командиром полка майором Мамушкиным и комиссаром полка батальоном комиссаром Мирошкиным нанесли довольно эффективный бомбо-штурмовой удар по немецким танкам и мотопехоте в районе Монастырщина Мстиславль-Красный. Экипажами отмечались многочисленные прямые попадания в автомашины и бронетехнику противника. От сильного огня малокалиберной зенитной артиллерии немцев 17 штурмовиков получили повреждения, а младший лейтенант Каратенко был сбит. В течение 15 и 16 июля полк в составе эскадрильи наносил бомбо-штурмовые удары по немецким танкам и мотопехоте в районах Монастырщина, Стиславль, Хиславичи, Хохлова, Ширяева. С боевого задания не вернулся капитан Чукченков. Всего в течение трех суток полк выполнил 51 самолета вылет. Уже 16 июля командир 23-й сад полковник Нестерцев, объявил полку благодарность. На Южном фронте 16 июля в составе 299-го ШАП, помимо 9 и 153, имелось 4 исправных Ил-2, а в составе 232-го ШАП 14 исправных и один неисправный Ил-2. В первой половине июля штурмовики Ил-2 стали применяться и на морских коммуникациях. По состоянию на 10 июля 41-го в составе ВВС Балтфлота имелось 5 исправных и 2 неисправных штурмовика Ил-2. В июле-августе 41-го в разное время вступили в бой Ил-2 62-го, 66-го, 190-го, 174-го, 175-го, 243-го, 245-го, 215-го, 217-го, 218-го, 237-го и 288-го штурмовых авиаполков.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 В группе не наносить эшелонированные удары с временными интервалами 10-15 минут с различных высот и направлений. На деле же получилось не так, как задумывалось. Из-за недостатка сил и средств, отсутствия опыта организации боевых действий авиации и наземных войск, а также вследствие весьма неблагоприятных для ВВСКА условий воздушной войны, непрерывного воздействия на войска противника обеспечить не удалось. Небольшие группы штурмовиков появлялись над полем боя лишь эпизодически, делая между вылетами большие паузы. Такая тактика и организация боевого применения штурмовой авиации резко снижала эффективность авиационной поддержки войск. В директиве командующего ВВСКА от 18 июля 1941 по этому поводу указывалось «Авиационные части не сумели достигнуть должного взаимодействия с войсками в общевойсковом бою»,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 что приводило к распылению и без того малочисленных сил ВВС фронтов. Более того, это требование зачастую удовлетворялось путем растаскивания полноценных штурмовых авиаполков на отдельные группы, которыми пытались заткнуть дырки на разных направлениях. Такие действия приводили не только к резкому снижению эффективности подавления войск противника, но и к большим потерям летного состава и самолетов. Как показал опыт боевых действий, а позже и полигонные испытания в НИП, а в ВВС, применение Ил-2 сбреющего полета не позволяло в полном объеме использовать все возможности этой машины. Более того, был совершенно неправильным и оправдывался лишь малочисленностью Ил-2 в составе фронтов и плохой организации прикрытия своими истребителями.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 Учитывая, что немецкие мессершмитты по всему комплексу летно-боевых качеств обладали явным преимуществом перед советскими истребителями, а летный и командный состав Люфтваффе накопил огромный опыт воздушных боев и в этом отношении заметно превосходил советских летчиков и командиров, то большие потери штурмовиков были вполне закономерным результатом. Безраздельное господство в воздухе истребителей противника, отсутствие задней огневой точки на самолёте Ил-2, а также плохая организация прикрытия своими истребителями, в сочетании с недостаточной тактической и лётной подготовкой лётчиков и плохой групповой слётонасти, приводили к чувствительным потерям машин и лётного состава. Атаки Мессершмитов на Ил-2 производились, как правило, строго в хвост. Стрельба с дистанции 30-70 м по кабине лётчика. Обычно атаковывалось крайнее звено или отставшие одиночки. При таких условиях атаки немецкими истребителями бронекоробка Ил-2 уже не спасала летчика. Например, 23 июля в ходе воздушного боя группы Ил-2 от 61-го ШАП с истребителями противника на самолете младшего лейтенанта Домбровского снаряд пробил заднее бронестекло и разорвался в кабине, а на самолете младшего лейтенанта Блинова снарядом пробило кабину насквозь, сзади и спереди. Несмотря на полученные ранения, оба летчика сумели дотянуть до своего аэродрома и совершить благополучные посадки. Следует сказать, что летчики выполняли боевую задачу по уничтожению материальной части самолетов противника на аэродроме Шаталова в составе группы 14 Ил-2. На отходе от цели штурмовики были перехвачены 9 bf 109 В завязавшемся воздушном бою 2 Ил-2 были сбиты и 2 основательно побиты в результате атаки Ми-109. Характер воздушных боев в этот период времени наглядно показывает и анализ повреждений самолетов 61-го ШАП. Наибольшее число повреждений Ил-2 пришлось на плоскости 28 – 28% всех ремонтов. Система выпуска и уборки шасси – 20%. Органы управления самолетом – тросы, элероны и так т.д. – 18%. Стабилизатор и киль 14 – 14% и фюзеляж – 10%. Остальные 10% всех ремонтов составили работы по восстановлению винтомоторной группы, масла и бензобаков и бронекорпуса самолета. В воздушных боях с 14 по 24 июля погибли 3, и 3 лётчика не вернулись с боевого. Ещё 6 лётчиков получили ранения и отправлены в госпиталь. Убыль материальной части за этот же период составила 25 Ил-2, в том числе 13 Ил-2 от огня истребителей и зенитной артиллерии противника. 5 Ил-2 уничтожены авиацией Люфтваффе на аэродроме Шаталова. Три Ил-2 разбиты на вынужденных посадках в результате потери ориентировки при полете в сложных метеоусловиях. Один штурмовик передан на завод номер 18 для ремонта. Остальные три Ил-2 стали участниками одной катастрофы и двух аварий. При этом два аварийных самолета разобрали на запчасти для восстановления других Ил-2. В итоге к 24 июля в составе 61-го шап Осталось всего 4 Ил-2, находящихся в ремонте, и 22 боеготовых летчика. Общий налет полка за 12 дней составил 158 самолетовылетов в 167 часов 29 минут. Безвозвратные боевые потери 4-го ШАП с 27 июня по 19 июля включительно составили 59 самолетов Ил-2. Из них 18 были сбиты истребителями противника, 21 – огнем зенитной артиллерии, 20 не вернулись с боевого задания. Еще 4 штурмовика потерпели аварии и были списаны. Потери летного состава достигли 32 человек, в том числе 2 от огня истребителей, 12 от огня зенитной артиллерии, 14 не вернулись с боевого задания и пропали без вести, 2 были убиты на аэродроме при бомбардировке авиации противника, один погиб на вынужденной посадке и один умер от полученных ран. К этому времени полк выполнил 287 самолёта вылетов, из которых 16 боевых вылетов на разведку, 28 для ударов по аэродромам и 128 по войскам противника. 72 вылета было затрачено на перелёты. В 13 вылетах боевое задание не выполнено. 30 вылетов прошли по графе прочие. С 20 по 30 июля полк выполнил ещё 40 боевых самолёта вылетов. 31 вылет по войскам шесть по аэродрому и три на уничтожение штаба противника. Погибли и не вернулись с боевого задания шесть летчиков. Потерям отчасти составили восемь самолетов Ил-2. В итоге полк был отправлен в Воронеж для переформирования. Несмотря на то, что 430-й ШАП был сформирован из летчиков-испытателей, утром 10 июля в полку имелось всего девять исправных Ил-2. Уже 17 июля полк был расформирован, а оставшиеся в живых летчики вернулись в НИИ ВВС. нелучшим образом обстояли дела и на других фронтах, в составах которых действовали Ил-2. В среднем в начальный период войны с июля по сентябрь 1941 на одну боевую потерю Ил-2 приходилось 8-9 самолетовылетов, хотя в отдельных полках живучесть Ил-2 не превышала 3-4 боевых вылетов.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 Кроме этого, летчики штурмовой авиации представлялись к правительственной награде и к премии в размере полторы тысячи рублей за два лично сбитых немецких самолета. За пять сбитых самолетов противника пилот Ил-2 представлялся ко второй правительственной награде и к денежной премии в две тысячи рублей. За восемь лично сбитых самолетов летчик-штурмовик представлялся к званию «Героя Советского Союза» и к денежной премии в пять тысяч рублей.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 Отныне все летчики, совершившие вынужденные посадки с убранными с шасси или другие действия, выводящие материальную часть из строя без уважительных причин, должны были рассматриваться как дезертиры и предаваться суду военного трибунала. К осени 41-го положение дела с боеспособностью штурмовых авиаполков ВВСКА резко ухудшилось.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 Кроме этого, в связи с приходом в авиационную промышленность малоквалифицированной рабочей силы, в лучшем случае выпускников ремесленных училищ, реальность же подростков и женщин без специальной подготовки, качество сборки и эксплуатационная надежность штурмовиков Ил-2 понизилось. Как следствие этих недостатков, многие Илы до фронта просто не долетали, терпели аварии и катастрофы при перегоне с мест формирования полков к фронту а на самих фронтах процент неисправных Ил-2 был очень высок, как, впрочем, и других типов самолетов. По состоянию на 1 октября 1941 в действующей армии почти половина штурмовиков Ил-2 были неисправными, а 5 декабря – одна треть. В октябре-ноябре резко возросли небоевые потери матчасти. В некоторых полках и дивизиях они почти равнялись боевым потерям, И это при условии, что подавляющая часть летчиков имела довоенную подготовку. В сложившейся весьма сложной ситуации командование предпринимало самые жесткие меры с тем, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, и полки не утратили боеспособность. Командующий ВВСКА генерал Жигарев в декабре 1941-го предупредил командующих ВВС фронтов и тыловых военных округов о личной ответственности за небоевые потери отчасти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 Во время следствия своих действия летчик объяснил тем, что в полете начало пробивать масло в кабину, и он решил вернуться на аэродром. А идя на посадку, поставил рычаг на выпуск шасси, но так как сигнальный прибор был неисправный, не знал, что шасси не выпустилось. В результате Платонов был исключен из членов ВЛКСМ и предан суду военного трибунала. Боевые потери штурмовиков Ил-2 в 41-м, по официальным данным штаба ВВСКА, составили 533 машины. Из них 101 Ил-2 был сбит огнем зенитной артиллерии, 47 сбито в воздушных боях, 13 уничтожено на аэродромах и 372 машины не вернулись с боевого задания. Анализ распределения безвозвратных потерь штурмовых авиаполков по видам потерь, донесения полков, оперативные сводки авиасоединений, журналы боевых действий, показывает, что из числа самолетов, не вернувшихся с боевого задания, около 60% необходимо приписать к действиям немецкой истребительной авиации. Вследствие боевых повреждений, износа, скрытых дефектов и так далее, а также по причине аварий и катастроф в действующей армии и в тылу, было списано еще примерно 444 машины. Из этого числа 82 Л-2 официально были потеряны на фронте и приписаны к небоевым потерям. Отметим, что при оценке потерь штурмовиков Ил-2 в 41-м необходимо учитывать реальную боевую загрузку авиаполков в это время. Коэффициент боевого использования полков штурмовой авиации ВВСКА, то есть отношение числа боевых дней, когда летчики полков совершали боевые вылеты, к общему числу дней пребывания полков на фронте в среднем равнялся 50-55%. Для сравнения, боевая загрузка полков истребительной авиации составляла около 65%, а бомбардировочных полков – 70-75%. Практически с самого начала войны начался поиск наиболее эффективных тактических приемов нанесения ударов по наземным целям, защиты от истребительной авиации и зенитной артиллерии противника, а также улучшения боевых качеств Ил-2. Основные выводы по опыту боевого применения штурмовиков Ил-2 сводились к следующему. Главными целями для штурмовиков являлись мото и танковые колонны противников, а также скопление войска и боевой техники у переправ. Для их уничтожения штурмовики совершили более половины всех боевых вылетов. К весне 1942-го возросло количество вылетов для уничтожения живой силы и техники, огневые точки, артиллерийские и минометные батареи на позициях, на поле боя. Следующими по важности целями для штурмовиков являлись аэродромы противника и самолеты на них. Наиболее часто применяемыми боевыми порядками штурмовиков являлись пеленг, близкий к фронту, звеньев, змейка, приближающаяся к колонне из трех-четырех звеньев, и Клин Звеньев. Крупные эшелоны штурмовиков составлялись из нескольких групп, шедших в колонии на дистанциях 100-300 метров. На маршруте дистанции между самолетами в группах были до одной длины самолета и интервалы до двух размахов. Клин Звеньев применялся главным образом при полете к цели и иногда при атаке площадных целей. Он обеспечивал штурмовикам наибольшую плотность огня на цели и одновременно наименьшее время пребывания в зоне действия зенитных средств противника. Пелинг звеньев применялся при полете на малых высотах и для нанесения ударов по длинным узким целям. Этот боевой порядок обеспечивал полную свободу маневра в сторону, обратную пелингу, огневую поддержку сзади идущих звеньев, ведение прицельного огня и бомбометание каждым звеном в отдельности. При одновременной атаке цели он позволял перекрыть огнем всю цель. Кроме того, он обеспечивал штурмовикам при нападении истребителей противника быстрое перестроение в оборонительный круг и внезапность атаки. «Змейка» применялась для бреющего полета, особенно над пересеченной местностью, и для нанесения последовательных ударов. Этот боевой порядок обеспечивал быстрое перестроение в любой другой порядок в зависимости от боевой обстановки. Как правило, полк штурмовиков по прибытии на фронт начинал действовать эскадрильскими группами, но из-за больших потерь весьма скоро работал в основном группами по 3-5 самолетов. Во всех случаях основа боевого порядка любой группы штурмовиков составляла звено из трех самолетов, действовавшее в боевых порядках фронт, пеллинг и колонна с интервалами между самолетами 50-150 метров и дистанциями 15-20 метров. Порядок сбора группы после взлета зависел от ее состава. Эскадрилья обычно собиралась над аэродромом полетом по кругу на высотах 200-500 метров. Сбор группы в составе до двух эскадрильей производился в 80 километрах от аэродрома. При вылете с одного аэродрома первыми обычно взлетали штурмовики, а следом за ними истребители сопровождения. Если истребители прикрытия базировались на другом аэродроме, то сбор происходил над аэродромом истребителей. Подход к цели и перелет линии фронта выполнялись обычно на бреющем полете или под облаками с принижением 200-300 метров, а при возможности за облаками. При всякой возможности перелет линии фронта производился на участках, где было мало войск противника и его зенитных средств. Важнейшим условием успеха штурмового удара являлся внезапный и точный по месту и времени выход на цель. Выход на цель производился от характерного ориентира, расположенного от цели на удалении 3-4 минуты полета, или по створу ориентиров. При этом атаку старались выполнять со стороны Солнца, прикрываясь облачностью, складками местности и так далее Атаки целей на поле боя производились с фланга, фронта и с тыла противника – Поскольку отсутствовало какое-либо наведение штурмовиков на цели перед фронтом своих войск, а сами войска себя обозначали плохо, то штурмовики из-за боязни ударить по своим били главным образом по целям на удалении от передовой на 3-5 километров. Основной была атака одиночными самолетами с высот от минимально допустимой по условиям безопасности полета 20-25 метров и до 150-200 метров. Причем во втором случае перед целью энергично выполнялась горка с набором, требуемой для атаки высоты. Весь арсенал вооружений использовался в одном заходе. При повторных заходах, обычно 2-3 захода, цель обстреливалась главным образом пулеметно-пушечным огнем. К основным недостаткам бреющего полета «25-50 метров» И так наземных целей с него можно отнести сложность выполнения маневра и ориентирование на местности во время выхода на цель, практическую невозможность ведения прицельной стрельбы и бомбометания, а также незначительное время пребывания над целью, что затрудняло рациональное распределение сил группы и огневых средств. Здесь следует учитывать, что ошибка определения высоты в 10 метров давала ошибку в дальности 50-75 метров. Кроме того, при бомбометании с высоты 10-50 метров бомбы рикошетировали. При этом величина относа бомбы составляла от 50 до 110 метров при падении на твердый грунт летом и до 175 метров зимой. В то же время при сбросе бомб с высоты 50-100 метров рикошетирование бомбы было незначительным. Отметим, что начиная с августа 1941-го летный состав 66-го ШАП ВВС резервного фронта по инициативе командира полка-полковника Щегликова стал применять самолеты Ил-2 с высот 600 тысяч метров, атакуя цели с пикирования в нескольких заходах. Условия обнаружения целей, построение боевого захода, прицеливания и стрельбы заметно улучшились, и как следствие повышалась точность стрельбы и бомбометания.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 В итоге правильная идея, обеспечивающая значительное повышение боевой эффективности Ил-2, осталась неизвестной летному составу штурмовой авиации Красной Армии. В конце декабря 1941-го на первой военно-технической конференции в Куйбышеве также был поднят вопрос о целесообразности перехода к действиям штурмовиков Ил-2 со средних высот с крутого планирования 25-30 градусов и боевого порядка круг самолетов. Однако это предложение у большинства боевых летчиков поддержки не нашло. Основным способом боевых действий штурмовиков в это время являлись эшелонированные удары. Они позволяли достигнуть длительного и непрерывного воздействия на противника. В этом случае задача выполнялась отдельными группами по 3-5 самолетов, которые взлетали последовательно, с некоторым интервалом, и сменяли друг друга над полем боя. К сожалению, из-за недостатка сил и плохой организации боевых действий авиации, непрерывности ударов по противнику достигнуть не удавалось. Штурмовики появлялись над полем боя эпизодически, с большими интервалами между вылетами. Иногда штурмовики наносили сосредоточенные удары. В этом случае выход на цель осуществлялся в колонии групп по 2-3 звена с дистанцией между группами 500-600 метров. Каждая группа производила атаку одновременно всем составом в правом или левом пеленге. В этом случае обеспечивалось вполне надежное поражение цели, сильное моральное воздействие на войска противника и снижение собственных потерь от зенитного огня и истребителей. Побочным эффектом этого способа боевых действий являлось неполное использование летчиками боекомплекта вследствие кратковременности пребывания над целью. При действии по вытянутым длинным целям, прикрытым сильным зенитным огнем, но не защищенным истребителями противника, мото танковые, автомобильные и пехотные колонны на марше, иногда применялась атака из боевого порядка «Змейка». Подойдя к такой цели, командир группы, а вслед за ним и ведомые, производили первую атаку с правым или левым разворотом, затем делали энергичный разворот в противоположную сторону и вторично атаковали цель и так далее. В зависимости от длины цели, группа производила по 3-5 атак и уходила на свою территорию. Уход от цели после атаки осуществлялся на бреющем полете. При этом ведомые шли с небольшим превышением над самолетом ведущего группы, чтобы быть хорошо видными командиру. Как правило, после выхода за пределы зоны зенитного огня ведущий снижал скорость, увеличивал высоту полета и выполнял маневр «Змейка». Это давало возможность ведомым занять свое место в боевом порядке и одновременно обеспечивало обзор воздушного пространства в задней полусфере. В некоторых случаях для сбора группы после атаки на удалении от цели около 10-15 км над характерным ориентиром назначалась зона ожидания. Борьба с истребительной авиацией противника в воздухе не входила в задачи штурмовиков, поэтому летчикам рекомендовалось всеми способами уклоняться от боя с ними, особенно при полете к цели, используя для этого особенности рельефа местности, метеоусловия и военную хитрость. В то же время при встрече с истребителями Люфтваффе требовалось смело вступать с ними в активный воздушный бой, используя при этом все летно-боевые возможности самолета Ил-2, а также обеспечивая взаимную поддержку экипажей и состава группы штурмовиков и своих истребителей прикрытия. Для обеспечения защиты от атак истребителей предлагалось занимать боевой порядок фронт с сокращенными дистанциями между самолетами. При этом атакованный штурмовик должен был выполнять развороты и скольжения в сторону из-под атакующего истребителя с целью срыва ведения прицельного огня, а свободные штурмовики огнем из пушек и пулеметов отбивать атаку, производя резкие развороты в сторону истребителя. Кроме этого, рассматривались варианты эшелонирования боевого порядка штурмовиков по высоте 300-400 метров. Нижний эшелон штурмовиков штурмовит цель, а верхний обеспечивает защиту от атак немецких истребителей. При повторной атаке обе группы штурмовиков менялись местами. В качестве основного при ведении оборонительного воздушного боя с истребителями противника предлагался круг одиночных самолетов, при котором каждый самолет в круге мог защитить хвост впереди идущего самолета. Однако при обсуждении этот боевой порядок не нашел поддержки у большинства летного состава. Считалось, что выполненный вовремя переход на бреющий полет решает все проблемы разом, особенно если поблизости находятся свои истребители прикрытия и зенитная артиллерия. В этой связи особое внимание было уделено вопросам организации в полете непрерывного кругового наблюдения за воздухом, что обеспечивало защиту штурмовиков от внезапного нападения противника. Наиболее опасным в этом отношении являлся период, когда штурмовики после выполнения боевого задания возвращались на свой аэродром и бдительность летчиков ослабевала. Опыт показывал, что нарушение боевого порядка и отрыв от него отдельных экипажей обязательно приводили к гибели последних, даже если это были опытные воздушные бойцы с большим налетом на Ил-2. Поэтому сохранение целостности боевого порядка и огневого взаимодействия между самолетами в группе являлось главным фактором снижения потерь от действий истребителей противника. При этом обращалось внимание на обеспечение слетанности группы штурмовиков и хорошей техники пилотирования летчиков как залог успеха в бою с истребителями. Задача командира группы штурмовиков состояла прежде всего в том, чтобы быстро собрать группу после атаки цели и исключить всякое нарушение боевого порядка при появлении истребителей противника. Управление штурмовиками в воздухе организовывалось в это время главным образом путем подачи сигналов и команд эволюциями самолета, личным примером ведущего группы редко по радио. Командир штурмового полка вылетал на боевые задания в случае, если полк выполнял задачу всем составом или большей своей частью, а также при выполнении особо трудных боевых задач. Командир эскадрильи всегда лично водил свою эскадрилью на выполнение боевых задач. В случае, когда штурмовики прикрывались своими истребителями, а это случалось не так часто, как того хотелось бы, истребители сопровождения держались позади на 600-800 метрах и выше штурмовиков на 200-400 метров. Экипажи штурмовиков и истребителей поддерживали в полете главным образом лишь зрительную связь и редко радиосвязь. Поэтому управление истребителями прикрытия в полете и в бою с противником фактически не осуществлялось. Расчет строился на опыте и сообразительности ведущего группы истребителей. Более того, сопровождение получалось в основном только до линии фронта — Так как после перехода штурмовиков на бреющий полет, прикрывающие истребители, как правило, теряли их из виду на фоне земли. По этой причине, если удар наносился по заранее известной цели, штурмовики и истребители выполняли полет до цели самостоятельно. При этом летящие выше истребители, помимо обеспечения действий штурмовиков от атак истребителей Люфтваффе в районе цели, отвлекали внимание немецких зенитчиков, чем давали возможность штурмовикам беспрепятственно нанести бомбо-штурмовой удар. Задача прикрытия серьезно осложнялась еще и тем обстоятельством, что на отходе от цели после удара штурмовики сильно растягивались, появлялись отстающие, а при атаке противника штурмовики пытались уйти от опасности за счет скорости. Появлялись разрывы в системе огневой поддержки экипажей. В этих условиях истребители прикрытия, если не были связаны воздушным боем противником, не всегда успевали защитить каждый экипаж. К тому же штурмовики при уходе от целей стремились уйти на низкую высоту и расходились в разные стороны. Надежно прикрыть рассредоточенную группу штурмовиков практически оказалось невозможным. Сопровождающим истребителям приходилось решать непростую задачу, за кем идти, кого прикрывать. Необходимо учитывать, что истребители прикрытия, обеспечивая безопасность и сохранность штурмовиков, вынуждены вести воздушный бой в невыгодных для себя условиях, рассредоточения по фронту, в глубину и по высоте. Все эти недочеты в организации совместных действий истребителей и штурмовиков позволяли пилотам Люфтваффе атаковать штурмовиков и наносить им удары, внесли потери и сопровождающие их истребители. К сожалению, при анализе опыта боевого применения штурмовиков вопросом организации взаимодействия между истребителями и сопровождаемыми ими штурмовиками должного внимания со стороны авиационного командования уделено не было. В основном сосредоточились на обсуждении рациональных тактических приемов нанесения ударов штурмовиками и организации радиосвязи между самолетами в группе, как залог успеха в бою. Постановка боевой задачи авиационным соединениям по предвоенным взглядам предусматривалась на этап операции. Однако с началом реальной войны задача им ставилась в лучшем случае на день, а обычно на вылет. Для организации взаимодействия авиации с наземными войсками в штабы стрелковых дивизий посылались делегаты связи от авиационных частей и соединений. Обычно это были оставшиеся без самолетов пилоты и штурманы, поскольку боязнь потери управления из-за ненадежной связи не позволяла авиационным командирам покидать районы базирования своих авиачастей и соединений. В задачи делегатов входили помощь общевойсковым командирам в составлении заявок на применение авиации, сбор данных о воздушной и наземной обстановке и передача их на КП авиационных командиров а также контроль за обозначением переднего края и наличием средств обозначения в войсках. Руководство работы контрольно-пропускного пункта разворачивались поблизости от КП стрелковой дивизии. Прибывали делегаты войска без собственных радиосредств связи, так как авиасоединения штатных средств для организации связи не имели – поэтому для связи с авиационными штабами они пользовались пунктами управления наземных войск, которые, как известно, в это время использовали главным образом проводные средства связи – телефон, телеграф. По этой причине общеармейские каналы связи были чрезмерно перегружены, или же связи вовсе не было. Приходилось передавать донесения и направлять через посыльных или самолетами связи У-2, что было небезопасно и ненадежно. Кроме того, Следует учитывать, что продолжительность работы пунктов управления наземных войск из одного района в среднем не превышала 3-4 суток. При этом они перемещались за один раз примерно на 60-80 километров, и вследствие недостатка средств связи, главным образом радиостанций, на время смены места дислокации связь обычно прерывалась. Постановка задачи и доведение ее до экипажей происходило примерно следующим образом. Находящийся при штабе соединения наземных войск авиационный представитель связи совместно с общевойсковыми командирами формировал заявку на применение авиации и направлял ее в штаб армии, где заявка утверждалась и перенаправлялась в штаб ВВС фронта. Непосредственно в штабе ВВС фронта заявка в зависимости от обстановки приобретала форму боевого приказа – частного боевого приказа, боевого распоряжения или частного боевого распоряжения – и поступала в штаб авиационного соединения, резервной или ударной авиагруппы или авиадивизии. На основании приказа и распоряжения командир соединения принимал решение, а его штаб разрабатывал приказ или распоряжение, которые посредством связи, обычно телефон, спускались в штурмовые авиаполки. Таким образом, с момента подачи заявки общевойсковым командирам до получения задачи экипажам могло пройти до 8-12 часов. В результате авиационный удар зачастую наносился тогда, когда нужды в нем уже не было. После вылета экипажей на задание ими практически уже никто не управлял. Радиосвязь не использовалась, а применение сигнальных полотнищ, выкладываемых на земле в районе контрольно-пропускных пунктов, для цели указания разрешения или запрещения выполнения ранее полученного задания, как это предполагалось до военными уставами, должного эффекта не давало. Более того, в условиях сложной и быстро меняющейся наземной обстановки средства сигнализации и обозначения переднего края наземными войсками быстро утрачивались, да и пользоваться ими было крайне неудобно вследствие их громоздкости. Поэтому наземные войска при действии нашей авиации по переднему краю могли надеяться лишь на опыт ведущих групп. А те, в свою очередь, дабы не ударить по своим, били по целям на удалении не ближе одного километра от линии боевого соприкосновения. Последнее обстоятельство не позволяло наземным войскам в полной мере использовать силу удара авиации. Другими словами, штурмовая авиация, как и бомбардировочная, практически не оказывала серьезного влияния на ход и исход наземного боя, который характеризовался высокой динамикой и интенсивностью применения огневых средств и бронетанковой техники. При этом решающую роль в успехе действий авиации и наземных войск играла быстрота решений, четкость действий наземных и авиационных штабов и летного состава. Делался правильный вывод, что наиболее целесообразными действиями по войскам противника на поле боя являются массированные удары крупных групп авиации, позволяющие нанести неприятелю серьезный урон при минимальных своих потерях. Между тем, в ВВСКА практически не было опыта организации таких авиаударов. Требовалась большая работа по самому широкому внедрению в боевую практику радиосвязи как основы для повышения эффективности боевого применения штурмовиков и авиации в целом, система организации взаимодействия штурмовиков и прикрывающих их истребителей, а также отработка тактики массированного применения ударных сил авиации. Весной 1942-го Ставкой были приняты все необходимые решения, позволявшие в известной степени ликвидировать организационную раздробленность авиации и приступить к созданию авиационных объединений и соединений. Приказом Наркома обороны от 5 мая 1942-го была создана Первая воздушная армия. В приказе говорилось... В целях наращивания ударной силы авиации и успешного применения массированных авиационных ударов объединить авиасилы Западного фронта в Единую воздушную армию, присвоив ей наименование Первой воздушной армии. К концу года на базе имеющейся авиации фронтов в общей сложности было сформировано 17 воздушных армий. Командующий воздушной армии непосредственно подчинялся командующему фронта, одновременно являясь его заместителем по авиации и членом военного совета фронта. В общевойсковых армиях было оставлено по одному смешанному авиаполку для прикрытия расположения штаба армии с воздуха, ведения воздушной разведки, а главным образом для связи и управления. В дальнейшем эти полки были реорганизованы в авиационные эскадрильи и звенья связи при штабах общевойсковых армий. Одновременно с этим происходило формирование авиационных корпусов резерва главного командования и переформирование в однородные смешанных авиадивизий и авиаполков – истребительные, бомбардировочные и штурмовые. Штурмовая авиадивизия теперь стала состоять из трех штурмовых авиаполков –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 Боевой опыт ВВС фронтов и первых воздушных армий наглядно продемонстрировал, что отсутствие на вооружении ВВСК современной тактики применения крупных авиасил в бою и операциях не позволит переломить обстановку как в воздухе, так и на земле. В марте 1942-го внимание командующих ВВС фронтов было обращено на недостатки в организации взаимодействия авиации с наземными войсками. В указаниях штаба ВВСК по этому вопросу Говорилось о необходимости сосредоточения усилий авиации на строго ограниченных участках и на решение только важнейших задач. Боевые действия авиации рекомендовалось планировать и проводить с максимальным напряжением лишь в период ведения наземными войсками активных действий. Требовалось оценивать результаты действий авиационных частей и соединений исключительно по успехам, которые достигались наземными войсками, с которыми взаимодействует авиация – а также по эффективности воздействия по целям на земле и в воздухе с подтверждением фотоснимками или контрольными полетами ответственных командиров. Приказом командующего ВВСКА генерала Новикова от 27 марта наводились новые положения по использованию радиосвязи для управления авиацией на земле и воздухе. Массовое применение штурмового самолета Ил-2 на фронте вместе с несомненными достоинствами выявляло и существенные недостатки машины. Система вооружения Ил-2, как выяснилось в ходе боев, не в полном объеме соответствовала решаемым штурмовиками боевым задачам и позволяла эффективно работать лишь по незащищенным или слабо защищенным целям – автомашины, бронетранспортеры, огневые точки, артмин батареи и так далее Пушки Вя-23 при действии по средним танкам, а пушки ШВАК и по легким танкам оказались малоэффективными. Несмотря на видимые попадания снарядов в танки и самоходное орудие, они продолжают свое движение, докладывали летчики на конференциях по обмену опытом. Опыт боевого применения ракетных снарядов оказался неоднозначным. Среди боевых летчиков и командного состава ВВСКА существовали прямо противоположные точки зрения в отношении необходимости установки на штурмовой самолет ракетного вооружения. Некоторые считали, что реактивные снаряды неэффективны в бою вследствие их большого рассеивания и предлагали снять ракетное орудие с Ил-2. Другие, как правило, это летчики с большим боевым опытом, наоборот, полагали, что ракетные снаряды и пушки — основное оружие самолета — И в этой связи настаивали на увеличении числа ракетных орудий до 10-12 РО-132 или РО-82. Нерационально хорошую, дорогую машину посылать на штурмовку с малым числом РС. Так, в начале 1942-го на Северо-Западном фронте два серийных ИЛ-2 были оборудованы местными умельцами под подвеску 8 РС-82 и 8 РС-132, и затем успешно испытаны в боях. Кроме этого, в архивных документах имеются сведения о применении в бою вариантов ил 2 с подвеской 24 РС-82. Очевидно, что имеющееся отрицательное мнение летного и командного состава ВВС в отношении эффективности РС объясняется главным образом повышенными 800 000 метров, дальностями пуска и неиспользованием всего комплекта снарядов в одном залпе. При грамотном использовании РСов, то есть залпом с предельно допустимых по условиям безопасности дистанций, результаты стрельб могли быть на порядок лучше. Надо сказать, Ильюшин активно возражал против таких доработок, соглашаясь на установку ракетных орудий в тандем, чтобы не так сильно снижалась скорость полета. В план опытного самолетостроения на 42-й была включена постройка варианта Ил-2 с подвеской 16 РС-132 в тандем, Известно, что такое ракетное орудие, рассчитанное на подвеску двух РС-82 в тандем, было разработано в УКБ завода номер 464 НКАП, и к 7 марта 42-го прошло заводские испытания. Под каждой плоскостью ИО-2 устанавливались 8 РОТ-82, РО-82 тандем, и 2 РС-82 на каждое орудие. Стрельба из РОТ-82 велась одиночно, залпами из двух, четырех и восьми снарядов. Для управления стрельбой из РОД-82 в кабине пилота устанавливался дополнительный электросбрасыватель СБРЗП, а на ручке управления самолетом монтировалась кнопка. В мае-июне 1942 РОД-82 дважды проходило полигонное испытание в НИП-АВ, и оба раза неудачно. Дело в том, что под воздействием газовой струи переднего РС в момент выстрела ветрянка взрывателя заднего снаряда деформировалась и даже срывалась совсем. Установка предохранительной заслонки, хотя и защищала ветрянку от газовой струи, но создавала такую большую отдачу на ракетное орудие, что штатные крепежные болты не выдерживали нагрузки и ломались. Дальнейшее развитие этой работы не получилось. Особенно интересным представлялось применение штурмовиками бронебойных снарядов РБС-82 и РБС-132, а также осколочно-фугасных снарядов РОВС-132, которые имели существенно лучшие показатели рассеивания при стрельбе и значительно превосходили осколочные РС-82 и РС-132 по бронепробиваемости. Боевые заряды РБС-82 и РБС-132 обеспечивали пробитие 50-мм и 75 миллиметровой танковой брони соответственно, а осколки РОВС-132 при разрыве снаряда вблизи танка на расстоянии 1 метра от него, угол места 30 градусов, пробивали броню толщиной до 15 мм. Все эти типы ракетных снарядов были с успехом испытаны в ходе битвы под Москвой и получили превосходные отзывы летного и командного состава 47-й САД, проводивших их войсковые испытания. Бомбовое вооружение ИО-2 по номенклатуре загружаемых авиабомб и их количеству на борту, как считал летный состав, вполне соответствовало боевым задачам и характеристикам уязвимости типовых целей противника, хотя и не в полном объеме. С одной стороны Ил-2 не мог нести бомбы крупного калибра, 500 кг и выше, необходимые, например, для поражения долговременных оборонительных сооружений. С другой стороны, при загрузке на самолет 50-килограммовых фугасок грузоподъемность Ил-2 использовалась не полностью, недогруз составлял 25% от нормальной и 50% от максимальной бомбовой нагрузки. Тогда как вероятность поражения цели при бомбометании напрямую зависит от количества сброшенных на цель авиабомб. Положение отчасти спасало наличие в составе вооружения Ил-2 кассет мелких бомб. Четыре кассеты позволяли обеспечить общую загрузку осколочными бомбами калибра от 2,2 до 25 кг в 400 кг и в 600 кг, то есть полностью использовать грузоподъемность штурмовика.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 так как за время замедления взрывателя — 22 секунды — последние успевали отъехать на значительное расстояние от места падения бомбы. Фугасные авиабомбы калибра 50 кг обеспечивали поражение осколками танковой брони толщиной лишь 15-20 мм при разрыве в непосредственной близости — половина — 1 метр. Вполне успешным было применение ампул H2 — самовоспламеняющейся жидкостью КС — При попадании на танк ампула разрушалась, жидкость КС прилипала к броне, залепляла смотровые щели и приборы наблюдения и вызывала пожар такой силы, что потушить его было невозможно. Все, что находилось внутри танка, выжигалось. При этом любой сгоревший танк являлся безвозвратной потерей. Это обстоятельство являлось весьма важным преимуществом H2 перед другими средствами поражения танков. В случае массового сброса H2 – В кассеты мелких бомб Ил-2 вмещалось 216 ампул. Получалась приемлемая вероятность поражения целей. Однако действие H-2 находилось в сильной зависимости от погодных условий и наличия легко воспламеняющихся материалов в районе целей. Серьезным недостатком Ил-2 являлось отсутствие хорошего бомбардировочного прицела и неприспособленность самолета к бомбометанию с пикирования, что серьезно снижало меткость ударов по малоразмерным целям. К тому же летчик имел весьма ограниченный обзор вперед, вниз и в стороны. Это сильно затрудняло ориентировку, особенно в сложных метеоусловиях, поиск целей на поле боя и прицеливание. При существующем обзоре прицеливание даже под углом 3-4 градуса дает проекцию на капот. Помимо недостатков системы вооружения Ил-2, летный и командный состав штурмовых авиаполков указывал на недостаточные летные данные самолета. Действительно, Наилучшим маневром для Ил-2 против огня зенитной артиллерии среднего калибра являлось одновременное изменение высот и курса, а эффективное противодействие огню зенитных автоматов штурмовики могли обеспечить путем резкого и одновременного изменения курса, высоты и скорости. Однако горизонтальная и вертикальная маневренность Ил-2 не позволяла выполнять эффективный противозенитный маневр и энергичное боевое маневрирование, что в принципе могло бы компенсировать несовершенство системы боевой живучести самолета и обеспечить успешность боевых действий в условиях сильного зенитного огня. Реальная скороподъемность серийных Ил-2 не превышала 5-5,5 метров в секунду, Это занимает много времени на набор высоты при выходе из атаки или после взлета с аэродрома. Отмечалась низкая средняя скорость полета в строю – всего 300-320 км в час. Но главное – это небольшой диапазон скоростей – не более 30-40 км в час. Приходится рекомендовать летчикам не делать резких маневров, сетовал по этому поводу командный состав штурмовых полков. По мнению командиров, малый диапазон скоростей снижает боевые качества самолета и уменьшает его живучесть. Например, после работы с круга затрачивается до 10 минут на сбор группы, что приводит к нежелательным лишним потерям. Не особенно высокие летные качества и поворотливость ограничивают выбор способов атак, а разрывы между атаками получаются довольно большими. Непрерывного огневого воздействия на цели не получалось. Это давало противнику возможность прийти в себя после первой атаки штурмовиков и организовать противодействие последующим ударам Ил-2. В дополнение к этому немецкие истребители имели подавляющее преимущество в скорости перед самолетами Ил-2, у которых при массовом серийном производстве она не превышала 380-401 км в час. Это позволяло пилотам Люфтваффе занимать выгодную позицию для выполнения атаки при любых условиях встречи. Для радикального изменения условий воздушного боя требовалось увеличить скорость Ил-2 как минимум на 100 км в час, что было совершенно нереально с мотором АМ-38. Существенными недочетами машины считались также отсутствие огневой защиты со стороны хвоста, воздушного стрелка, современных средств аэронавигации и небольшой радиус действия. По мнению боевых летчиков и командиров, именно с этими недостатками трудно мириться, потому что Ил-2 фактически является основным типом нашего самолета. Для эффективной работы самолетов Ил-2 по целям на поле боя было необходимо иметь возможность с полной бомбовой нагрузкой из сбреющего полета за одну горку набрать 500 метров высоты, а при повторных заходах сохранять визуальный контакт с целью. При этом максимальная скорость горизонтального полета должна быть не менее 500-550 км в час. Требовалось обеспечить бомбометание с пикированием под углами не менее 50 градусов, для чего оснастить самолет тормозными щитками. Кроме того, предлагалось установить в плоскостях пушки для борьбы с танками противника электроспуски к пушкам и пулеметам, вторую кабину воздушного стрелка для защиты хвоста самолета и улучшить условия ориентировки экипажа на бреющем полете. В это же время штабом ВВСКА проводилась кропотливая работа по оценке реальных возможностей авиационного вооружения при действии по живой силе и военной техники, и в первую очередь в борьбе с танками как главной пробивной силы вермахта. А оказалось, Что, несмотря на отдельные высокие результаты бомбо-штурмовых ударов, авиация была все же наименее эффективным из всех существующих средств борьбы с танками. Как отмечалось в одном из докладов штаба ВВСКА, возможности авиации как средства борьбы непосредственно с танками в значительной мере переоцениваются. Фактически достигаемые результаты, как правило, не оправдывают затраченных сил и средств. Это в равной мере относится как к нашей авиации, так и к авиации противника. В качестве основных причин этого указывались прежде всего небольшие размеры танков, их значительная прочность и живучесть. Особенно живучи танки среднего и тяжелого типа, поражение которых можно достигнуть лишь прямыми попаданиями бомб и снарядов крупных калибров. О том, насколько остро стояла в то время проблема борьбы с немецкими танками, можно судить из речи Сталина 6 ноября 1941 на торжественном собрании по случаю годовщины Октябрьской революции. Существует только одно средство, необходимое для того, чтобы свести к нулю превосходство немцев в танках и тем самым коренным образом улучшить положение нашей армии. Оно, это средство, состоит не только в том, чтобы увеличить в несколько раз производство танков в нашей стране, но также и в том, чтобы резко увеличить производство противотанковых самолетов. Надо полагать, Сталин, говоря о противотанковых самолетах, имел в виду опытный самолет Ил-2, вооруженный двумя пушками ШФК-37 и противотанковый вариант истребителя ЛАГ-3 с мотор-пушкой ЛЮ-37. Оба самолета к этому времени прошли государственные испытания, а ЛАГ-3 и еще и войсковые испытания в составе 33-го АП и 43-го САД на московском направлении. Надо сказать, 37 миллиметровая авиапушка ШВК-37 в то время была фактически единственным и достаточно эффективным средством борьбы с бронетехникой вермахта. Как показали полигонные испытания, снаряд Бет-37 КШФК-37 обеспечивал пробитие немецкой танковой 30 миллиметровой брони под углом 45 градусов к нормали с дистанции до 500 метров. Броню толщиной 16 мм и меньше, снаряд пробивал или проламывал при углах встречи не более 60 градусов на тех же дистанциях. Броня толщиной 50 мм пробивалась с дистанцией до 200 метров при углах встречи менее 5 градусов. Во всех случаях пробития брони, оставшиеся части снаряда и выдавленные брони производили сильные разрушения внутри танка. Попадание 37 миллиметровых снарядов в ролики, колеса и другие детали ходовой части танков наносили им существенные разрушения, как правило, выводящие танк из строя. Однако большие габаритные размеры пушек ШФК-37 и магазинное питание определили их размещение в обтекателях под крылом самолета Ил-2. Из-за установки на пушке большого магазина ее пришлось сильно опустить вниз относительно строительной плоскости крыла оси самолета, что не только усложнило конструкцию крепления пушки к крылу, пушка крепилась на амортизаторе и при стрельбе перемещалась вместе с магазином но и потребовалось сделать для нее громоздкие с большим поперечным сечением обтекатели. В результате, из-за сильной отдачи пушек при стрельбе, несинхронности в их работе, а также малого запаса продольной устойчивости и усложнения техники пилотирования штурмовик при стрельбе в воздухе, испытывал сильные клевки, толчки и сбивался с линии прицеливания. Летчики в одной прицельной очереди могли использовать не более 3-4 снарядов. При более длинной очереди резко увеличивалось рассеивание снарядов и снижалась точность стрельбы. В материалах штаба ВВСКА также имеются сведения о боевом использовании этого Ил-2. В докладе оперативного управления штаба от 27 мая 42-го в качестве основных недостатков установки ШФК-37 на Ил-2 указывалось, что вследствие небольшого темпа стрельбы пушек, в среднем 169 выстрелов в минуту, лётчик в реальных условиях боя не успевает сразу использовать весь боекомплект в одном заходе. Кроме этого, увеличение полетного веса противотанкового Ил-2 в сравнении с серийным самолетом Ил-2 снижало возможности по выполнению эффективного противозенитного маневра. Штурмовику явно не хватало мощности мотора. В июне-июле 1942-го после проведения всесторонних исследований действенности вооружения Ил-2 применительно к укоренившимся в строевых частях способом нанесения ударов в НИП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 Атаку длинной цели, скопления пехоты и автотранспорта и так далее лучше всего было производить с бреющего полета и с планирования под углом 5-10 градусов с высот 100-200 метров с последующим заходом на бомбометание. В любом случае обязательным условием применения вооружения Ил-2 являлось раздельное использование каждого вида оружия.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 Лётный состав этих частей должен пройти спецподготовку. Обратить особое внимание на повышение качества боевой подготовки лётного состава штурмовых частей в ЗАП, прицельной стрельбе и бомбометании. В, на основе материалов отчёта НИП-АВ и специального исследования по оценке результативности немецкой и нашей авиации по танкам оперативное управление ВВСКА подготовило ориентировочные расчёты боевых возможностей самолёта Ил-2, Получалось, что для выведения из строя на поле боя одного легкого танка необходимо выделять наряд в 4-5 Ил-2, а одного среднего танка – 12-15 Ил-2. Очевидно, что такой результат нельзя признать высоким и отвечающим требованиям войны. К концу августа 42 го были разработаны предложения по повышению эффективности средств ВВСКА в борьбе с танковыми частями противника. Офицеры штаба ВВС считали необходимым дать указание командующим фронтами и командующим воздушных армий, что основными целями авиации при действии по танковым соединениям во всех видах боя и операциях должны быть не танки, а моторизованные войска и средства обеспечения танков. Для борьбы с бронетехникой предлагалось сформировать противотанковую авиадивизию, вооруженную самолетами с 37 и 23 миллиметровыми пушками, укомплектовав ее хорошо подготовленными для выполнения этой задачи летчиками и командирами. Кроме этого, требовалось ускорить опытные работы по новым авиационным средствам поражения для борьбы с танками. Было решено срочно наладить выпуск противотанковых Ил-2 с пушками калибра 37 мм. И-8 РО-132, и сформировать на их основе специальные штурмовые авиадивизии истребления танков, прикрыв их ЛАГ-3, вооруженных также 37 миллиметровыми пушками. До тех пор, пока не будет отработано противотанковое вооружение Ил-2, основной задачей в борьбе с танковыми частями противника считать уничтожение моторизованных частей, артиллерии и средств обеспечения, транспортеры и бензоцистерны. Командующий вск генерал Новиков в целом согласился со всеми предложениями своего штаба, заметив, однако, что вопрос о формировании противотанковых штурмовых авиадивизий необходимо проработать и обсудить на военном совете. От наркомов авиапромышленности и вооружения потребовали скорейшего завершения работ по постройке войсковой серии Ил-2 с ШФК-37. Одновременно форсировалась отработка 37 миллиметровой пушки 11П конструкции ОКБ-16. В отличие от ШФК-37, она имела ленточное питание, всего чего имелась возможность ее разместить непосредственно у нижней кромки крыла в обтекателях небольших размеров. Считалось, что 11П более надежная в работе, чем пушка ОКБ-15. По этим причинам рассчитывали получить и значительно лучшие результаты боевого применения. Кроме этого, 11П имела очень удачную конструкцию и лучше подходила для массового производства. Приказом НКП «Ильюшин» и директор завода номер 30 обязывались к 1 января 1943 построить войсковую серию в количестве 10 ИЛ-2 с 11П. Предполагалось испытать самолеты в бою, после чего сделать вывод о целесообразности установки на Ил-2 пушек ОКБ-16. Активизировались работы и по оснащению Ил-2 зажигательными средствами. Уже 6 октября 1942 года в НИИ ВВС для прохождения госиспытаний поступил Ил-2, оснащенный авиационным огнеметом АОГ. Впервые АОГ испытывался в августе 1941 года и показал плохие результаты. Повторные испытания АОК оказались также неудачными. Боевой эффект ничтожен. Предъявленный ГСКБ-47АОК на самолете Ил-2 испытаний не выдержал, ввиду непригодности к боевому применению. К 6 августа 1942 года в целом успешно завершились полигонные испытания первого образца мелкокалиберной кумулятивной авиационной бомбы. Действие кумулятивного боеприпаса заключалось в следующем – В заряде взрывчатого вещества боеприпаса имелась кумулятивная выемка. За счет этого при подрыве формировалась направленная от вершины выемки к ее основанию кумулятивная струя из металла, облицовки выемки и продуктов взрыва боевого заряда. Мощный удар такой струи по броне танка приводил к образованию пробоины. Заброневое действие сводилось к поражению экипажа, инициированию детонации боеприпасов, воспламенению горючего или его паров. Оказалось, что жестяная граната, снаряженная 100 граммами ВВ, пробивает в 30 миллиметровой цементированной броне отверстие диаметром около 50 мм. При увеличении заряда в два раза толщина пробиваемой брони возрастала до 40 мм. Стало ясно, что кумулятивные бомбы открывают широкие возможности по поражению бронетехники с воздуха. При малом весе и габаритах их количество на борту самолета Ил-2 могло быть увеличено в несколько раз в сравнении с основными типами осколочных и фугасных бомб, применяемых в штурмовой авиации при действии против танков. За счет этого достигалась высокая вероятность попадания бомб в танк. Практическая отработка надежных конструкций кумулятивных авиабомб, пригодных для массового производства, развернулась одновременно в ГСКБ-47, ЦКБ-22 и СКБ-35. К концу года было испытано 10 различных вариантов кумулятивных бомб. Наилучшей из всех оказалась бомба в габаритах калибра 10 кг, спроектированная в ЦКБ-22 под руководством ларионова. По результатам испытаний комиссия рекомендовала уменьшить габариты бомбы до калибра 2,5 кг. Это позволяло почти в 4 раза увеличить количество таких бомб на борту самолета Ил-2. В кратчайшие сроки бомбу перепроектировали и испытали. В январе 43-го новой авиабомбе присвоили наименование ПТАП-2,5-1,5. Эффект от действия ПТАП-2,5-1,5 по бронетехнике вермахта превзошел все ожидания – Бомба легко пробивала немецкую танковую броню толщиной до 60 мм при углах встречи от 90 до 30 градусов, а при меньших углах – 30 мм. При этом в большинстве случаев пробитие брони сопровождалось отколом брони вокруг выходного отверстия. Во время испытаний при попадании ПТАП в немецкое штурмовое орудие «Штук-3» выломало угол брони размерами 200 на 300 мм и пробило отверстие 55 на 1 мм. В результате ПТАП 2,5-1,5 рекомендовалось к срочному запуску в серийное производство. Отчет по испытаниям начальник НИП АВ ВВС генерал-майор Гуревич утвердил 23 апреля 43 -го. Уже на следующий день постановлением гко бомба была принята на вооружение ВВС -К. Соответствующий приказ командующего ВВС маршала Новикова вышел 6 мая. Несмотря на высокие бронепробивные свойства ПТАП, Детальный анализ поражающего действия авиабомбы показывает, что для уничтожения танка необходимо было попасть в район боеукладки или бензобака, в остальных случаях танк лишь временно выводился из строя. Однако, поскольку кассеты мелких бомб l 2 вмещали до 280 ПТАП 2,5-1,5, обеспечивалась довольно высокая вероятность прямого попадания в танки даже в рассредоточенных боевых порядках. При сбрасывании ПТАП с высоты 200 метров с горизонтального полета при скорости полета 340-360 км в час одна бомба попадала в площадь, равную в среднем 15 квадратным метрам. При этом, в зависимости от бомбовой загрузки, общая область разрывов занимала полосу 15 на 260-280 метров, что обеспечило довольно высокую вероятность поражения находящегося в этой полосе танка. Дело в том, что площадь, занимаемая одним танком, составляла величину порядка 20-22 квадратных метров, а попадание хотя бы одной бомбы в танк было вполне достаточным для вывода его из строя. Что касается требований фронтовиков по обеспечению защиты Ил-2 от атак истребителей со стороны задней полусферы, то можно сказать следующее. Еще 29 июля 41-го вышло постановление ГОКО, которое обязывало Ильюшина построить двухместный вариант самолета Ил-2 с мотором воздушного охлаждения М-82. Такой самолет был построен и испытывался. Свой первый полет новый штурмовик совершил 8 сентября. Для его постройки использовался серийный Ил-2, у которого бронекорпус до переднего лонжерона центроплана был срезан и установлена двойная бронеперегородка, воспринимавшая нагрузки от моторамы Мотор не бронировался Вместо заднего бензобака оборудовали кабину стрелка с установкой под пулемет УБТ калибра 12,7 мм Стрелок защищался броней почти так же, как и летчик Кроме этого, на блистере устанавливалось 64 миллиметровое бронестекло. Лётные данные Ил-2М82 снизились, но особых дефектов не было. Ильюшин предложил выпустить 30 Ил-2М82 с целью проведения войсковых испытаний. Предлагалось сформировать один полк полностью на новых машинах и один смешанный, укомплектованный одноместными и двухместными Ил-2 в пропорции 2 к 1. При этом двухместный Ил-2 решал бы задачи лидера группы. Было решено сначала дождаться результатов испытаний в НИИ ВВС. К тому же специалисты НИИ ВВС вышли с инициативой установить на Ил-2 мотор М82ИР с односкоростным нагнетателем и форсированным по мощности на малых высотах, который в ноябре успешно прошел 100-часовые испытания. Предложение было принято государственные испытания Ил-2 с М-82 ИР удалось начать лишь 20 февраля 1942-го. Полученные летные данные были несколько хуже Ил-2 с АМ-38. Тем не менее, в акте от 23 марта военные рекомендовали испытанный в НИИ ВВС двухместный самолет Ил-2 с мотором М-82 внедрить в серийное производство. При этом установка М-82 на самолет Ил-2 допускалась как временное мероприятие на период отсутствия достаточного количества АМ-38. Однако массовый выпуск этого самолета развернуть в условиях войны не удалось. К разработке боевого двухместного Ил-2 с АМ-38 ОКБ Илюшина приступила после возвращения из эвакуации в Москву. Уже в конце сентября 1942-го в НИИ ВВС поступили два ИЛ-2 производства завода номер 30 с кабинами воздушного стрелка. Один с пулеметом «Лукаш», другой с УБТ. Переделки были минимальными. За пределами бронекорпуса фюзеляжи делался вырез, устанавливалась турель с пулеметом и крепилась брезентовая лента, на которой сидел стрелок. На самолетах устанавливался воздушный винт АВ-5Л-158 диаметром 3,6 метра, который к этому времени был рекомендован к установке на всей серийные Ил-2, так как улучшались взлетные свойства самолета. Полетный вес двухместных Ил-2 увеличился. Летные данные и маневренные качества понизились, разбег и пробег увеличились. В связи со смещением центровки назад на 2,5-3,5%, САХ продольную устойчивость ухудшилась. Именно поэтому защита воздушного стрелка состояла лишь из 6 миллиметрового бронещитка со стороны хвоста. Усилить защиту без переделки бронекорпуса было нельзя, так как центровка самолета становилась опасной для полетов. Для сохранения длины разбега на прежнем уровне было введено взлетное положение посадочных щитков под углом 17-18 градусов, а нормальная боевая нагрузка уменьшена на 200 килограммов. Штурмовику явно не хватало мощности мотора. По результатам испытаний в НИИ ВВС лучше была признана кабина с пулеметом УПТ. Вопрос о броневой защите стрелка снизу из боков предполагалось решить после проведения испытаний в боевых условиях. Не дожидаясь результатов испытаний в НИП-АВ, ГКО постановлением от 5 октября обязал НКП наладить серийный выпуск двухместного варианта Ил-2 с пулеметом УБТ. Нормальная бомбовая нагрузка уменьшалась до 300 кг, ракетное вооружение сокращалось до 4 р 82 С декабря 42 на Ил-2 начали устанавливать форсированный на взлетном режиме мотор АМ-38Ф.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 требовали от летчиков повышенного внимания при пилотаже в составе группы, особенно при выполнении виражей и боевых разворотов, а также увеличенных дистанций между самолетами в боевых порядках. Соответственно, усложнилось и выполнение боевого маневрирования при атаке цели и противозенитного маневра, с потерей скорости и с несколько меньшими перегрузками. Как следствие, вероятность сбития Ил-2 огнем малокалиберной зенитной артиллерии оказывалась повышенной. Укажем, что в июне 42-го 8-й ВА под руководством начальника воздушно-стрелковой службы армии воен-инженера первого ранга Янучка в авиаремонтных мастерских несколько одноместных Ил-2 были оборудованы кабиной стрелка с пулеметом «Лукаш». К середине августа в 243-й Шадда 6-й ВА оборонительной огневой точкой под пулемет «Лукаш» были оснащены 19 Ил-2. Одновременно один л 2 был оборудован пулеметом УБТ – но установка была забракована ввиду ее громоздкости и неудобством управления воздушным стрелком. Доработки выполнялись по приказу командира 243-й Шадда подполковника дельного В сентябре Ил-2 с пулеметом «Лукаш» осматривался в Москве специальной комиссией ВВС и НКАП, которая одобрила этот вариант кабины стрелка и рекомендовала к внедрению в строевых частях. К этому времени в 17-й ВА в двухместный вариант с пулеметом УБТ были переделаны 66 Ил-2. Конструкция установки была разработана полковником Антошином и майором Алимовым. Двумя месяцами позже в 15-й ВА на двух самолетах Ил-2, проходивших ремонт в авиамастерских армии, были установлены турели УТК-1 с пулеметом УБТ. Турель обеспечивала значительные углы обстрела из пулемета и позволяла вести прицельный огонь при скоростях полета свыше 400 км в час. Самолеты показали вполне приемлемые летные данные и были переданы в строевой полк. Всего подобным образом были переоборудованы 15 Ил-2. Свой ремонтный вариант кабины «Стрелка» разработала и ОКБ «Илюшина». Соответствующая инструкция по доработке Ил-2 силами техсостава частей в октябре была отправлена в действующую армию. Аналогичные переделки выполнялись в 1, 2 и 3 воздушных армиях. Всего же на фронте в двухместной было переоборудовано около 1200 Ил-2. Из числа заказанных ВВС Ил-2 с 37-миллиметровыми пушками, 8 Ил-2 с ШФК-37 к середине декабря 42-го поступили в 688-й шаб. 16 ВА, а опытное звено Ил-2 с 11-П прибыло в 289-й ШАП 1-й ВА в январе 43-го. Как следует из документов, летный состав 289-го ШАП оценил новый вариант Ил-2 положительно, отметив, что для успешного боевого применения требуется повышенная подготовка в пилотировании самолетом и прицельной стрельбе из пушек короткими очередями. При этом сами пушки показали достаточную в работе. Материалы отчета по испытаниям вооружения опытного ил 2 п проведенной в НИП АВ в январе-феврале 43-го, в целом соответствовали оценке строевых летчиков. Мнение летчиков 688-го ШАП оказалось прямо противоположным. Самолеты Ил-2 с пушкой ШФК-37 при испытании на боевое применение не дали должной эффективности в связи с недоработкой пушек, невозможностью введения прицельного огня по точечным целям, большим рассеиванием снарядов и ухудшением маневренности самолета. После обсуждения результатов испытаний было решено остановиться на варианте С-11П в серии НС-37. Боекомплект КНС-37 устанавливался по 50 снарядов на ствол. Нормальная бомбовая нагрузка 100 килограммов, перегрузку 200 килограммов. Ракетные орудия с самолета снимались. По становлению ГОКО от 8 апреля 43 серийный выпуск самолетов этого типа разворачивался на заводе номер 30. К сожалению, противотанкового «Хантера» не получилось. Как и в случае с ШФК-37, основная проблема состояла в обеспечении точной стрельбы из НС-37 по наземным целям, Двухместный Ил-2 был неустойчив в продольном отношении в еще большей степени, чем одноместный Ил-2, и в силу этого стрельба из НС-37 сказывалась на полете самолета значительно сильнее. Эффективность стрельбы в воздухе из НС-37 характеризовалась тем, что 52% попаданий снарядов по среднему и 73% попаданий по легкому немецким танкам выводили их из строя. При этом попадания в танки были получены лишь в 43% вылетов, а число попаданий к боекомплекту составило 3%. В выводах отчета по результатам стрельб указывалось, что поражение тяжелых танков «Тигр» возможно только в крышу башни и над моторную броню. Для этого необходимо пикировать под углами 45-50 градусов, однако пилотирование Ил-2 и стрельба на этих режимах были сложными и недоступными для большинства строевых летчиков. Требовалось срочно установить на пушку дульный тормоз для уменьшения силы отдачи и обеспечить синхронность в работе пушек. Кроме этого, предлагалось выделять отдельные штурмовые авиаполки на Ил-2 с НС 37 как противотанковые. Относительная простота изготовления самолетов на авиазаводах и освоение летным составом при переучивании позволяла довольно быстро формировать маршевые авиаполки на штурмовиках и восполнять убыль штурмовой авиации на фронте. Однако в вопросах формирования, комплектования и боевой подготовки штурмовых авиаполков имели место серьезные просчеты. Большая потребность штурмовых авиаполках вынуждала командование ВВСК сокращать сроки подготовки и переучивания летного состава на новой материальной части, что не могло не отразиться на качестве. Полки формировались наспех, летать в строю с толком не учили, бомбометание и стрельбу давали ограниченно и так далее Например, средний налет при подготовке одного летчика-штурмовика на самолете Ил-2 в первые й перед убытием на фронт в июле-августе 1941 составил всего 4 часа 20 минут. Несколько полетов по кругу, 2-3 полета в зону, 2-3 полета на полигон, 2-3 полета на групповую слетанность. Командир 61-го ШАП, подполковник Мамушкин, в письме на имя генерала жигорева еще в декабре 1941 указывал.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 Начальник управления формирования, комплектования и боевой подготовки ВВСКА, генерал Никитин, так вспоминал об этом времени. «На грани катастрофы находились ВВСКА в 1941-м из-за недостатка авиационных резервов и прежде всего летчиков. Фактически никакого запаса летного состава перед войной 1941-го у нас не оказалось». Несмотря на то, что, начиная с 1938-го, ОСАВ и Ахимовские организации докладывали в ЦК о выполнении задания по подготовке летчиков, и все были довольны. Парадоксально, но нашим резервам в 1941 оказался летный состав, оставшийся без самолетов, в результате внезапного налета по нашим аэродромам. Собственно говоря, именно этот резерв и позволил командованию ВВСК в июле-сентябре буквально за считанные дни формировать штурмовые авиаполки на самолетах Ил-2. Например, 74-й ШАП был переучен на новом штурмовике в течение 6 дней. 61-й ШАП – 12 дней. 62-й ШАП – 8 дней. 237-й ШАП – 7 дней. 198-й ШАП – 7 дней. 232-й ШАП – 8 дней. 503-й ШАП – десять дней к сожалению тяжелое положение на фронтах эвакуация промышленности и авиационных учебных центров не позволили командованию ввс принять действенные меры по улучшению системы обучения и боевой подготовки маршевых авиаполков к тому же еще не были полностью исчерпаны возможности внутренних военных округов по восполнению убыли летного состава на фронте Это вселяло некоторую уверенность в то, что еще есть время, и после стабилизации положения на фронте удастся решить и проблему подготовки летного состава. С учетом сложившейся к весне 1942-го производственной базы серийного выпуска Ил-2 сформировалась и дислокация запасных авиаполков, в которых летчики, окончившие летные школы и училища или побывавшие в боях, совершенствовались в технике пилотирования и проходили обучение боевому применению. Здесь же происходило переформирование и укомплектование маршево-штурмовых авиаполков летным составом и матчастью. Необходимо подчеркнуть, что поскольку ни один самолет и мотор фронтовой авиации не вырабатывал в военное время свой ресурс, было экономически выгодно самолеты, принимаемые с заводов, прежде всего использовать для обучения, а уже затем, сняв с них некоторый ресурс, направлять на фронт. Кроме того, одновременно с обучением в запасных авиаполках происходила и своеобразная обкатка самолетов и моторов, устранялись неизбежные в условиях массового производства дефекты, которые появлялись в первые часы эксплуатации. К началу мая летчиков штурмовой авиации готовили в 34-м ЗАП МВО Ижевск, в 5-м Красный Яр, в 10-м Каменко-Белинское, 12-м Чапаевск и 32 в 32-м Кинель. 1-й ЗАБПРИВО, а также в первом отдельном учебно-тренировочном авиаполку «Тамбов», 4-й ЗАББ. Именно благодаря их усилиям в первом полугодии 42 го удалось подготовить и отправить в действующую армию 67 штурмовых авиаполков. Из них в январе 1 полк, в феврале 8, в марте 9, в апреле 2, в мае 23 и в июне 24. Однако качество маршевых авиаполков в сравнении с прошлым годом не только не улучшилось, но даже ухудшилось. Дело в том, что восполнение потерь действующей армии осуществлялось путем вывода с фронта штурмовых авиаполков, понесших наибольший урон, и ввода в бой свежих маршевых полков. Поскольку полки имели 20-ти самолетный состав, а потери были значительными, вследствие некоторого отхода летного состава и материальной части, уже через несколько дней вновь прибывшие полки имели в строю не более 4-5 исправных машин. Полки приходилось отводить в тыл для пополнения матчастью и летным составом. Быстрая потеря боеспособности полков приводила к частой их сменяемости на фронте.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 в результате чего теряли боевые традиции и преемственность боевого опыта, а после доукомплектования направлялись на другое направление. Качественное же состояние маршевых штурмовых авиаполков, прибывающих на замену, оставляло желать много лучшего, так как полки формировались в основном из летчиков-сержантов, не имевших ни боевого опыта, ни большого налета на боевом самолете. В наиболее благополучных полках численность летчиков-штурмовиков, имевших хоть какой-то боевой опыт, не превышала 30% всего состава. Из них 40-60% на самолете Ил-2, остальные на Р-5, У-2, СБ, П-2. Летчиков, окончивших летную школу и имевших опыт полетов на самолете Ил-2, от 3 до 20 часов, при среднем налете на одного летчика 13 часов, не более 40%. Остальные 30% приходилось на летчиков из летных школ с небольшим налетом на самолетах старого типа. Снабжение запасных полков горючим, маслом, практическими бомбами и конусным хозяйством было поставлено неудовлетворительно, из-за чего имели место случаи срывов летной работы. Со стороны заводов НКАП фактически отсутствовала помощь в правильной эксплуатации материальной части, особенно в ремонте самолетов и моторов. Обеспечение моторами и запасными частями находилось на весьма низком уровне. Обучение летного состава в запасных авиаполках 1-й ЗАБ в это время было организовано из рук вон плохо. Как правило, на каждом аэродроме бригады обучалось и формировалось по несколько штурмовых авиаполков. Каждый полк для производства полета по программе подготовки получал по 2-3 штурмовика, что было недостаточно для полноценного и быстрого ввода в строй молодых летчиков. В некоторых случаях программу лётной подготовки полки выполняли сразу на своих самолётах. При этом технический состав собирал штурмовики на авиазаводе. Лётчики в основном обучались технике пилотирования, маршрутным полётам, полётам в строю. Очень мало выполняли полётов на боевое применение, стрельбу и бомбометание. На каждого лётчика в среднем приходилось от двух до четырёх бомбометаний и стрельб на полигоне – При этом бомбометание производилось с горизонтального полета неприцельно. Процент выполнения заданий, то есть поражения цели, составлял всего 15-20%. Воздушных боев с истребителями, одиночные в группе, не проводили вовсе. Условия для переучивания и подготовки были крайне тяжелые и совершенно не способствовали быстрому и качественному вводу в строй молодых летчиков. Из-за большой скучности полков и плохой организации работы аэродромных служб На прием пищи уходило до трех часов. Летные и технические составы жили в землянках. Летное время каждому полку предоставлялось только один раз в неделю и всего на половину дня. В остальное время летчики изучали матчасть и сдавали зачеты. Однако посещаемость занятий была крайне низкой из-за неправильного распределения дней занятий и нарядов между частями. Не все преподаватели отслеживали изменения в конструкции самолетов и моторов, тактики боевого применения, передавая содержание старых описаний и инструкций. Опыт работы боевых летчиков, прибывших в запасные авиаполки с фронта, не изучался и не передавался молодым летчикам из авиашкол. В результате молодежь штурмовых авиаполков, находясь на формировании в первые ЗАБ, успешно успевала отработать полностью только первый раздел программы боевой подготовки – отработка индивидуальной техники пилотирования, а второй раздел – отработка групповых полетов в составе звена и эскадрильи и боевое применение – лишь частично. Качество навигационной подготовки, навыки бомбометания и стрельбы по воздушным и наземным целям продолжали оставаться на низком уровне. К тому же, несмотря на то, что общее время пребывания личного состава маршевых авиаполков и особенно резерва в запасной авиабригаде было большим, оно полностью на подготовку не использовалось. В ряде случаев лётный состав, предназначенный для формирования полков и уже прошедшей программу боевой подготовки на Ил-2, на длительное время, 2-4 месяца, привлекался на сельскохозяйственные работы в колхозах Куйбышевской области. После этого лётчикам требовался дополнительный налёт для восстановления лётных навыков. Положение осложнялось отсутствием в запасных и маршевых авиаполках в необходимом количестве учебно тренировочных самолётов Ил-2. План поставок учебно-тренировочных самолетов Ил-2 стабильно не выполнялся. По этой причине в полках для вывозных полетов зачастую использовался бомбардировщик Су-2, у которого скорости отрыва и посадки были примерно одинаковыми с Ил-2. Но летчикам ради нескольких провозных полетов приходилось дополнительно изучать еще и часть самолета Су-2. Это сильно тормозило учебно-боевую работу. Следует сказать, что к 11 июля 41-го ОКБ Ильюшина по собственной инициативе построило один опытный экземпляр двухместного Ил-2 с двойным управлением, который был передан в один из запасных полков первой й Замбо. После этого, 16 июля, Ильюшин получил официальное задание построить учебно-тренировочную модификацию Ил-2 с АМ-38. Однако неотложные работы, связанные с повышением летно-боевых качеств Ил-2 и организацией его производства на новых площадях, не позволили ОКБ выполнить эту работу. 1 января 1942 начальник 10 управления ГУЗ ВВСКА генерал Бибиков обратился с письмом к заместителю наркома авиапромышленности Дементьеву с просьбой поручить заводу номер 1 в феврале-марте 42-го изготовить 20 Ил-2 с двойным управлением по чертежам завода номер 18. Желательна экономия дефицитных материалов, как то броня, бронестекло и так далее. Учебно-тренировочный Ул-2 или Ил-2У АМ-38 был оборудован двойным управлением. Кабина курсанта размещалась впереди, а инструктора сзади. Для изготовления носовой части фюзеляжа самолета вместо брони использовалась обычная листовая нелегированная сталь. Вооружение самолета было сокращено до двух лукаш в крыле, двух Ро-82 и 200 кг бомб. В хвостовой части самолета устанавливалось оборудование для буксировки мишеней. По технике пилотирования учебный Ил-2 оказался проще своего прародителя и обладал лучшей продольной устойчивостью. При нормальном полетном весе, в вывозном варианте, 4895 килограммов максимальная скорость полета на высоте 2300 метров составляла 420 километров в час. Несмотря на большую потребность, производство у Ил-2 АМ-38 в 42-м ограничилось выпуском всего 34 экземпляров. Кроме этого, на заводе номер 18 было построено 22 местных самолетов Ил-2 АМ-38 с двойным управлением, но без вооружения. К 20 мая эти самолеты были сданы военным по бою как учебные и направлены в части 1-й зап для обучения летного состава маршевых авиаполков. Здесь стоит сказать, что в запасных и учебно-тренировочных авиаполках в конструкцию УИЛ-2 вносились изменения, улучшающие эксплуатацию самолета в условиях интенсивного использования для полетов. В частности, при выполнении многочисленных взлетов и посадок в течение дня штатная система охлаждения не справлялась, особенно летом. Вода кипела, мотор длительное время работал в режиме предельных температур, вследствие чего быстро изнашивался и выходил из строя. Поэтому местные умельцы монтировали на самолет второй водорадиатор и с ним летали. Результаты были хорошими. Тем не менее, в Сирии эта доработка внедрена не была, несмотря на требования военных. Начальник управления военно-учебных заведений Главного управления обучения, формирования и боевой подготовки ВВСКА генерал-майор Иванов в докладе заместителю главного инженера ВВС генералу Лапину 27 декабря 1942-го отмечал, что учебный и боевой ИЛ-2 имеют существенные отличия, которые желательно устранить и сделать все однотипным. В частности, требовалось поставить бронестекло или заменить его стеклом по своей прозрачности близким к бронестеклу. Вооружение довести до уровня боевого варианта Ил-2. В кабине инструктора установить управление тормозами, переключатель, магнету и все пилотажные приборы. И самое главное, предлагалось поставить прибор, контролирующий выпуск щитков или же увеличить давление в воздушной магистрали. Дело в том, что молодые летчики, еще не имеющие достаточного опыта, зачастую выполняли планирование на посадке на повышенной скорости более 220 км в час, при которой щитки не выпускаются, хотя рукоятка крана щитков установлена в положение опускания. В результате, когда летчик на выдерживании выбирал угол и скорость самолета уменьшалась, щитки выпускались. Поведение самолета резко менялось, что являлось для летчика полной неожиданностью и приводило к грубым ошибкам, сопровождавшимся поломками и авариями. К сожалению, это требование не было реализовано до самого окончания войны. Негативные явления в системе учебно-боевой подготовки маршевых авиаполков стали предметом обсуждения на совместном заседании Военного совета ВВСКА и НКАП в середине мая 1942 года. По результатам совещания был разработан план мероприятий по улучшению качества боевой подготовки маршевых авиаполков. В частности, предлагалось пересмотреть существующие программы переучивания и боевой подготовки с целью максимально их приблизить к тому, что нужно на войне, улучшить тренировку летного состава в маршрутных полетах и групповой слетанности, Изменить порядок приема сдачи маршевых полков перед отправкой на фронт с целью повышения ответственности комсостава запасных авиаполков и бригад за качество их подготовки. Прикрепить школы к соответствующим запасным полкам с последующим приемом в них пополнения. Требовалось запретить оставление опытных боевых летчиков на фронте при отводе их полков в тыл для пополнения. Считалось, что это устранит фактическое расформирование полка и позволит сохранить боевые традиции. Полки планировалось закрепить за фронтами. При этом вот их в бой после пополнения должен был осуществляться только после тщательного изучения условий боевой работы, исключив всякую неорганизованность при постановке задач. Начальник штаба ВВСКА был обязан обеспечить разработку боевого устава штурмовой авиации и переработку имеющихся уставов истребительной БУЯ-40 и бомбардировочной БУБА-40 авиации применительно к современным требованиям войны. К сожалению, наряду с положительными сторонами этот документ содержал и ряд серьезных просчетов и ошибок. В частности, совершенно не учитывалось резкое снижение уровня общеобразовательной подготовки молодых людей, поступивших в военные авиационные школы пилотов в ходе войны. Из числа курсантов 42-го подавляющее большинство имели семь классов, да и то со скидкой на войну. Реально они имели серьезные пробелы в знаниях по всем определяющим предметам. Как следствие, неглубокие и неустойчивые знания специальных дисциплин и увеличенный потребный налет для успешного освоения в полном объеме программы летной подготовки. Это обстоятельство при существующей поточной системе обучения приводило к сильной разнородности выпускаемых групп по уровню подготовки. Кроме этого, отвод авиачастей с фронта для доукомплектования являлся глубоко ошибочным. Дело в том, что полки выводились в тыл, как правило, когда от них оставалось не более трети штатного состава, а этого количества опытных летчиков, как ядра полка, не всегда было достаточно для быстрого и качественного ввода в строй молодых летчиков. Правильнее было пополнять полки непосредственно на фронте за счет подготавливаемых в запасных полках звеньев и одиночных экипажей. К 21 июня была разработана новая программа боевой подготовки лётного состава в запасных авиачастях ВВСКА. Как отмечалось в одном из докладов начальника отдела боевой подготовки штаба 1-й ЗАБ майора Медведева, только в последних числах июня начали по-настоящему учить лётчиков маршевых полков и ЗАБ. В курс боевой подготовки ввели бомбометание с пикирования, одиночные и групповой воздушные бои, использование радиосвязи и так далее Несмотря на предпринимаемые командованием ВВС меры, серьезных изменений в лучшую сторону в подготовке маршевых полков все же не произошло, да и не могло произойти. Фронт непрерывно требовал пополнений, и они поступали в нужных количествах, естественно, в ущерб качеству. Большинство маршевых полков убывали на фронт, так и не освоив второй раздел программы. По этому поводу в докладе по боевому использованию ИЛ-2 на фронте от 12 сентября на имя члена военного совета ВВСКА и одновременно заведующего авиационным отделом ЦК ВКПБ генерал-лейтенанта Шиманова, командир 228-й Шадда, полковник Степичев, был вынужден обратить внимание руководства страны на совершенно недопустимое положение дел с боевой подготовкой лётного состава для штурмовых авиаполков. Степичев требовал своевременно отрабатывать в ЗАБ вопросы боевого применения в части воздушного боя, групповую слётанность пар и групп из пар, радиосвязь. Однако действенных мер, направленных на улучшение боевой подготовки лётчиков-штурмовиков, принято не было. Проверка знаний летного и технического состава материальной части и тактики боевого применения Ил-2 в запасных и маршевых авиаполках, проведенная в декабре 1942-го специальной комиссией по приказу командующего ВВСКА, показала, что их подготовка оставляет желать много лучшего. Молодой летно-технический состав имел нетвердое знание основных тактических и эксплуатационных требований новой материальной части. В итоге из 140 штурмовых авиаполков, сформированных и отправленных на фронт в 1942-м, 14 авиаполков успели пройти переформирование 4 раза, 15 полков – 3 раза, 37 авиаполков – 2 раза и остальные – 1 раз. Даже гвардейские авиаполки на протяжении всей войны комплектовались из рук вон плохо, по словам заместителя командира 7-го ГШАП майора Гудеменко.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 17 июня 1942-го приказом Народного комиссара обороны категорически запрещался выпуск в боевой вылет штурмовиков Ил-2 без бомбовой нагрузки. Более того, стандартная бомбовая нагрузка для Ил-2 в различных вариантах была установлена в 600 килограммов, так называемый «сталинский наряд». При этом за каждые четыре вылета с полной бомбовой нагрузкой, то есть 600 килограммов, при выполнении боевого задания по бомбометанию и штурмовым действиям по живой силе противника или по танкам и мотоколоннам. Для лётчиков-штурмовиков устанавливалось денежное вознаграждение в размере 1 тысячи рублей. В июне 1942-го заместитель начальника артиллерии Красной Армии генерал Тихонов обратился к главному инженеру ВВСКА генералу Репину с просьбой в кратчайшие сроки организовать сравнительные испытания двух местных самолетов Як-7В и Ил-2У в качестве разведчиков и корректировщиков арт огня По результатам сравнительных испытаний этих машин в 623-м ШАП главное управление начальника артиллерии отдало предпочтение Ил-2У –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 Кроме этого, имеющаяся на Ил-2 специальная разметка бронекозырька и капота самолета не обеспечивала требуемой точности бомбометания со средних высот. В основном, летчики осуществляли бомбометание по выдержке времени, то есть по сапогу. Использование же разработанного в июле 42-го специального временного механизма штурмовика «БМЛУ-2»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 хотя ввод в пикировании осуществлялся с различных высот – от 600 до 1200 метров. Это приводило к излишнему однообразию тактических приемов над целью, и противник наносил Ил-2 тяжелые потери, в основном огнем МЗА. Как разведчик, Ил-2 оказался почти слепым – А использование самолёта в качестве морского охотника серьёзно ограничивалось недостаточной дальностью полёта, отсутствием необходимых аэронавигационных приборов, а также несоответствием вооружения самолёта и уровнем уязвимости надводных целей противника. С лета 1942-го штурмовики Ил-2 стали применяться большей частью и непосредственно на поле боя. Вследствие этого участились случаи ударов по своим войскам. Так, в период с 1 по 10 августа дневная авиация 8 ВА как минимум 5 раз бомбила и штурмовала войска 64-й А. В частях 3-й ВА с 1 по 5 августа были отмечены 3 случая бомбо-штурмовых ударов штурмовиков по своим войскам. Как отмечалось в одном из документов, подобные случаи неоспоримы есть результат безответственной и преступной халатности со стороны командования полков, а также и командиров эскадрилей. К основным причинам ударов по своим войскам относили пренебрежительное отношение комсостава полков к подбору состава групп. Как правило, группы комплектовались без учета подготовленности и опыта ведущих и их заместителей. Отмечалась недостаточно тщательная подготовка экипажей к боевому вылету, что выражалось в плохом знании района цели, маршрута полета, порядка следования к цели и обратно, сигналы опознавания своих наземных войск, а также выбранного способа и направления атаки целей. Во время полета рядовые летчики детально ориентировку обычно не вели. В полках не было налажено систематического изучения наземной и воздушной обстановки в полосе боевых действий. Всё это вместе взятое приводило к тому, что лётчики, особенно молодые, путались в сложной наземной обстановке, теряли ориентировку и били по своим войскам, даже в тех случаях, когда они пытались обозначить себя установленными сигналами. Естественно, по каждому случаю удара по своим войскам военная прокуратура проводила тщательное расследование. Выявлялись причины ударов, виновники, которые и наказывались».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 Отсутствие же налаженной двусторонней радиосвязи между штурмовиками и истребителями сопровождение только усугубляло положение. Потери самолетов Ил-2 от воздействия истребительной авиации противника, усредненной за период 1941-1942, составили около 60% от общего числа не вернувшихся штурмовиков. В некоторых частях и соединениях потери Ил-2 от истребителей доходили до 80% всех боевых потерь.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 Практическая отработка боевых приемов борьбы с истребителями показала, что оптимальным боевым приемом борьбы группы Ил-2 были ножницы. Уходить из-под атаки Мессершмитта сзади летчикам Илов было целесообразно скольжением с креном 20 градусов. В этом случае Мессер лишался возможности вести по штурмовику прицельный огонь. Основным же тактическим приемом Ил-2 при отражении атак истребителей Люфтваффе стал боевой порядок круг самолетов.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 Показательные воздушные бои, разработка рекомендаций по ведению воздушного боя и, самое главное, усилия комсостава ВВСКА по внедрению в сознание летчиков веры в боевые возможности Ил-2 и уверенности в своих силах сделали свое дело. В аналах истории войны имеются много поучительных примеров успешного проведения воздушных боёв на Ил-2. Так, 3 сентября 1942-го, командир эскадрильи 694-го ШАП 3-й ВАА, капитан Виноградов, после нанесения в составе 6-и Ил-2 штурмового удара, на выходе из атаки подвергся нападению 4-х истребителей Люфтваффе, БФ-109-Ф. Невзирая на численное превосходство противника, оставшийся один смело вступил в бой с истребителями, в котором сбил два Ми-109-Ф,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 Сблизился на дистанцию открытия огня, лейтенант Кальчик повторил тот же маневр, но с доворотом влево. В результате Мессер выскочил вперед Ил-2 из-под правой плоскости. От пушечной очереди БФ-109 буквально развалился на части и упал на землю. Свидетелем этого воздушного боя стал командующий 15-й ВА генерал-майор Пятыхин. По окончании боя генерал немедленно послал командиру 299-й Шадда полковнику Крупскому телеграмму «За мужество в воздушном бою в районе Ливны летчика-штурмовика, сбившего два ме-109, награждаю орденом Красного Знамени, сообщите фамилию героя». Вечером этого же дня лейтенанту Кальчику был вручен орден. Помимо уровня боевой подготовки летного состава,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 Например, 4 августа 1942-го пятерка Ил-2 от 504-го ШАП 226-й ШАД, ведущий старший лейтенант Пстыго, под прикрытием 11-й Як-1 от 148-го ИАП 269-й ИАД, вылетела на разведку и штурмовку колонн немецкой 4-й ТА в район юго-западнее Сталинграда. В районе разведки якие прикрытия сцепились с пятью БФ-109 и так увлеклись боем, что потеряли своих подопечных из виду. Штурмовики остались одни. Группе Пстыго все же удалось прорваться к дороге Оксай-Абганерова, где они обнаружили большую колонну танков и живой силы противника. Успев произвести фотографирование и штурмовку колонны, Ил-2 подверглись атаке 20 БФ-109. Силы далеко не равные — Истребители 148-го «ИАП» на помощь не пришли. В завязавшемся жестоком воздушном бою все Ил-2 были сбиты. Три из них совершили вынужденные посадки. Штурмовикам удалось сбить 2 БФ-109. Позже наземные части, наблюдавшие бой, прислали подтверждение победам штурмовиков. Соколы 148-го «ИАП» вернулись на свой аэродром в полном составе и без единой пробоины. К сожалению, подобные случаи не были единичными – Изменить ситуацию к лучшему не получалось ни грозными приказами командования, ни личной ответственностью командиров и военных комиссаров авиачастей за неукоснительное выполнение подчиненными боевых задач, ни жестким контролем со стороны вышестоящих штабов, ни реальными оргвыводами. Летный состав в силу своей недоученности был не в состоянии вести бой на равных с пилотами Люфтваффе. В воздушных боях одни и те же ошибки повторялись не раз и не два. Вполне закономерно это приводило к большим потерям как в личном составе, так и в технике, и главное, к невыполнению основной боевой задачи истребителей – беречь своих штурмовиков и бомбардировщиков, а самолеты противника сбивать. Действия истребительной авиации подвергались резкой критике не только ледным составам ударной авиации, но и общевойсковым командованием. Краснозвездные истребители позволяли противнику наносить мощные бомбовые удары по нашим войскам в обороне и в наступлении. По многочисленным заявлениям наземных командиров, истребительная авиация в критические моменты боя фактически отсутствует над полем боя. А если отдельные группы и самолеты и находились в районе боя, то, как правило, кружились над расположением тылов армии, вдали от передовой и при встрече с истребителями противника трусливо уходили». В результате от действий немецкой авиации наши части были буквально прижаты к земле. Как следствие, темпы продвижения наших войск в наступлении были низкими, что позволяло противнику закрепляться на промежуточных рубежах и планомерно вводить в бой вторые эшелоны. Наступление превращалось в медленное кровопролитное выдавливание с позиций оборонявшегося противника, В то же время, находясь в обороне под непрерывными ударами немецкой авиации, наши командиры не могли оперативно маневрировать резервами как вдоль фронта, так и из глубины к фронту. В итоге не успевали сосредоточить на угрожающем направлении необходимые силы и средства. Оборона не выдерживала ударов врага, нашим частям приходилось отходить, неся при этом большие потери от огневого воздействия войск и авиации противника. Отчасти именно этими причинами объяснялись не совсем удачные действия войск Калининского и Западного фронтов в начавшейся 30 июля наступательной операции, имевшей целью разгромить войска 9 А противника в районе Ржевского выступа и овладеть городами Ржев и Зубцов. Из доклада командующего ВВСК Новикова следовало, что, имея численное преимущество над противником, истребительная авиация 1-й ВА и 3-й ВА не смогла завоевать превосходство в воздухе и обеспечить нормальную работу ударной авиации. Ожидаемых результатов от действий авиации командующим фронтами Жукову и Коневу получить не удалось. При этом к 3 августа был потерян 51 истребитель, и еще 89 истребителей считались вышедшими из строя по техническим причинам. После доклада Новикова 4 августа вышла директива Ставки ВГК, адресованная командующим Западного и Калининского фронтами, генералам Жукову и Коневу, командующему ВВСК, генералу Новикову, а также всем командующим фронтами и 7-й отдельной армии, командующим всех воздушных армий, товарищам Маленкову, Берия, Голованову, Фололееву. В директиве указывалось, «Считая невероятным такой недопустимо высокий процент самолетов, вышедших из строя в течение 4-5 дней по техническим причинам, ставка усматривает здесь наличие явного саботажа, шкурничество со стороны некоторой части летного состава, которая, изыскивая отдельные мелкие неполадки в самолете, стремится уклониться от боя». Безобразно поставленные в авиачастях технический надзор и контроль за материальной частью, а также за выполнением боевых заданий летчиками, не только допускает, но и способствует этим преступным, нетерпимым в армии явлениям. Ставка Верховного Главнокомандования приказывает первое Немедленно через ответственных и опытных лиц проверить каждый в отдельности, вышедший из строя самолет, выяснить истинные причины неисправности и непосредственных виновников их. Второе. Летный состав, увлеченный в саботаже, немедленно изъять из частей, свести в штрафные авиаэскадрильи и под личным наблюдением командиров авиадивизий использовать для выполнения ответственнейших заданий на самых опасных направлениях и тем самым предоставить им возможность искупить свою вину. Третье. Безнадежных, злостных шкурников немедленно изъять из авиачастей, лишить присвоенного им звания и в качестве рядовых бойцов направить штрафные пехотные роты для выполнения наиболее трудных задач в наземных частях. 4. О поручении, результатах проверки и принятых мерах по выполнению настоящего приказа со списком летного состава, направленного в штрафные эскадрильи и пехотные роты, донести – Директива по прямому проводу ушла адресатом через начальников штабов ВВС под грифом «Особо важное». Отметим, что незадолго до этого вышел известный приказ Наркома обороны номер 227 от 28 июля 42-го, который впервые ввел в обиход понятие «штрафника» и во многом разделил войну и судьбы солдат и офицеров Красной Армии на «до приказа» и «после приказа». Несмотря на то, что приказ НКО номер 227 был объявлен во всех воздушных армиях под личную роспись каждого военнослужащего во всех авиаполках, эскадрильях, батальонах аэродромного обслуживания, штабах и службах, активно обсуждался по линии политорганов, командиры толком не знали, что же все-таки делать по этому приказу с проштрафившимися авиаторами. Казалось нелепым направлять летчика, на подготовку которого затрачено немало времени, средств и сил в пехоту, где он погибнет в первом же бою. Считалось, что летчику, проявившему трусость в воздушном бою при штурмовке или бомбардировке цели, техническому специалисту, плохо обслужившему самолет, целесообразнее искупать вину не в боевых порядках штрафного стрелкового батальона или роты, а в небе, на аэродроме. Ведь до этого приказа персональная ответственность каждого летчика за провинность была предельно жесткой и неотвратимой. В 41-42-х немало летного и технического состава были осуждены военным трибуналом. Как правило, в большинстве случаев, 70-80%, приговоры выносились с отсрочкой исполнения до окончания боевых действий. Осужденные летчики обычно направлялись в свою родную эскадрилью, чтобы искупить вину перед родиной на глазах у своих товарищей по оружию. И после некоторого времени боевой работы, иногда довольно длительного, по ходатайству командования полков и дивизий, дела осужденных вновь рассматривались особыми комиссиями на предмет снятия судимости. По этой причине командующие воздушными армиями и политоделы армий подошли с должной сдержанностью к практической реализации требований приказа номер 227. Между тем, директива Ставки от 4 августа уже четко определила форму авиационного штрафного подразделения. Авиационному командованию пришлось реагировать. В первой, третьей и восьмой воздушных армиях началось формирование штрафных эскадрилий. Так в первой ВА приказом от 18 августа к генералу Худякова формировались три штрафные эскадрильи: при 232-й Шад, 202-й и ад и 204-й банда. Столько же эскадрилей приказом от 18 августа решил развернуть и командующий 3-й ВА генерал Громов при 209-й и от 264-й ШАД и 211-й БАД. Командующий 8-й ВА генерал Хрюкин поначалу началу приказом от 8 августа начал создавать пять штрафных эскадрилей при 220-й и от 268-й и от 228-й ШАД. 270-й бад и 271-й нбад. Но затем 6 сентября сократил число эскадрилий до 3 при 268-й и от 206-й шад и 272-й нбад. В тыловых военных округах не имели место аналогичные процессы. Приказом от 27 августа командующий ВВС генерал Новиков потребовал в целях поднятия дисциплины во всех военных авиационных училищах выделить из состава обучающихся летчиков, штурманов, стрелков-радистов, морально разложившихся, недисциплинированных, откомандировать их в штрафные части и в дальнейшем практиковать указанные меры. Отметим, что директива все же не давала четкие и ясные ответы на вопросы о принципах комплектования штрафных эскадрильей, положение в них командного состава, порядок обеспечения матчастью, сроки пребывания штрафников в эскадрильях и так далее. В то же время штаб ВВСКА дополнительных разъяснений не давал. Пришлось на местах разрабатывать соответствующие нормативные документы. Наиболее полные данные о действиях штрафных эскадрильей сохранились в документах частей и соединений 8-й ВА, которая действовала на Сталинградском направлении и где сложилась наиболее тяжелая для войск Красной Армии наземная и воздушная обстановка. Именно 8 ВА было подготовлено и издано положение о штрафных эскадрильях, Подобного документа в других воздушных армиях обнаружить пока не удалось. Однако некоторые данные позволяют судить, что основные принципы комплектования и организации штрафных эскадрильей были примерно те же. Штрафная эскадрилья подчинялась командиру дивизии, при которой она создавалась. В штрафные эскадрильи направлялись лётчики, стрелки-бомбардиры, техники и механики независимо от занимаемой должности распоряжением командира дивизии с последующим оформлением и отдачей приказом по личному составу воздушной армии. Отчисление от штрафных эскадрильей и перевод бывших штрафников в строевые части осуществлялся решением командующего воздушной армии по предоставлению командиров дивизии, также с отдачей приказом по личному составу армии. Весь руководящий состав штрафной эскадрильи – командир эскадрильи, военком эскадрильи, заместитель командира эскадрильи, старший адъютант и старший техник – назначались из числа нештрафников. Остальной командный, рядовой летный и весь технический состав укомплектовывается за счет штрафников. Причем практиковался весьма строгий подход к подбору командного состава штрафных эскадрильей. Считалось, что только лучшие воздушные бойцы и самые опытные командиры-летчики смогут успешно управлять штрафными эскадрильями и воспитывать личным примером подчиненных. Вся боевая работа штрафников должна была тщательно учитываться командованием эскадрильи и дивизии, Эти учетные данные служили основанием для возбуждения ходатайства перед командованием воздушной армии об отчислении от штрафной эскадрильи и перевода в строевые части. Естественно, командование дивизий обязывалось ставить личному составу штрафных эскадрильей боевые задачи на наиболее трудных участках. При этом выполнение поставленной задачи определялось следующим образом. Для истребителей числом уничтоженных самолетов противника или поражением иных целей, поставленных задачей, а для штурмовиков и легких бомбардировщиков фактом уничтожения живой силы и техники противника, подтвержденные дополнительно. Весь личный состав, направленный в штрафные эскадрильи, на все время пребывания в них лишался права предоставления к правительственным наградам, денежного вознаграждения в порядке приказов НКО номера 02-99, 94-89 и 04-90, процентов надбавки к содержанию за выслугу лет. Кроме того, срок пребывания в штрафной эскадрилье не засчитывался в срок, определяющий присвоение очередного воинского звания. Вместе с тем... Направляемые в штрафные эскадрильи, независимо от занимаемой должности в строевой части, удовлетворялись денежным содержанием по фактически занимаемой должности в штрафной эскадрильи с учетом процентной надбавки за пребывание на фронте. Таким образом, штрафные эскадрильи становились средством дисциплинарного, а не уголовного наказания летчиков и техников, совершивших проступки и нарушивших воинскую дисциплину. Система наказаний за трусость, просчеты в боевых действиях и неблаговидные поступки посредством суда военного трибунала действовала параллельно и оставалась до самого завершения войны. Следует отметить, что в авиации подошли к штрафникам даже более строго, чем в пехоте. Пехотных штрафников за подвиги могли представить государственным наградам. Они заранее знали, на какой срок направлены в штрафной батальон или роту. Этот срок не мог превышать трех месяцев. Ранение, каким бы ни был его характер, признавалось свидетельством искупления вины. В авиации все было иначе. Летчик-штрафник не знал, на какой срок он направляется в штрафную эскадрилью. Критериями снятия наказания и перевода летчика из штрафной в обычную эскадрилью являлись только число и итоги боевых вылетов, а также количество подготовки самолетов к боевой работе. Получив в воздухе ранения или ожоги, они автоматически в строевые части не переводились – Некоторым лётчикам не удавалось избавиться от статуса штрафника до 4-5 месяцев. Насколько можно судить по документам, первые штрафные штурмовые эскадрильи были сформированы в 1 и 3 ВА почти одновременно, к 20-21 августа, а 8 ВА к 10 сентября. Боевое использование лётчиков-штрафников на самолёте Ил-2 отмечается только в период с августа по декабрь 42-го штрафники угодило 12 летчиков-штурмовиков. Из них 8-й ВАА – старший лейтенант Шмойлов, капитан Гращенко, младший лейтенант Халибский, капитан Потлов, старший сержант Панкратов, младшие лейтенанты Хохлушкин и Ляховский. В 1-й ВАА – старший лейтенант Суворов, старшина Овчинников и старший сержант Лазарев. В 3-й ВАА – лейтенант Зудилов и сержант Кириллов. Имеются данные, что 13 сентября в штрафную эскадрилью при 206-й ШАД 8-й ВАА был направлен Комэск 944-го ШАП капитан рябашкин но никаких официальных данных о его пребывании и боевой работе в ее составе пока не обнаружено. В основном это были опытные летчики, выполнившие на фронте не один десяток боевых вылетов, В штрафники они попали главным образом за аварии и поломки самолетов, большие потери групп, ведущими которых они были, за невыполнение боевого задания без уважительной причины. Надо сказать, выпавшие на долю штрафников летчиков горькое испытание, они выдержались честью, обиженными и униженными себя не считали, делали свое дело на совесть. Как отмечал начальник политодела 206-й Шадда, старший батальонный комиссар Антонец, За время существования штрафной авиаэскадрильи не было замечено ни одного случая трусости со стороны лётного состава. Наоборот, все стремились искупить свою вину перед Родиной, проявить доблесть и отвагу. В ряде случаев личная вина штрафников была очевидной, в других случаях не столь бесспорной. Например, командир эскадрильи 622-го ШАП, капитан Потлов, попал в штрафную эскадрилью за то, что 14 августа, будучи ведущим группы 6 ИЛ-2, не обнаружил танки противника в указанном районе. Группа возвратилась с боевого задания с полным боекомплектом бомб и РС. Командир 228-й ШАП, полковник Степичев, усмотрел в этом элементы трусости ведущего группы. Приказом комдива от 15 августа Потлов был снят с должности командира эскадрильи и направлен в штрафную эскадрилью. Одновременно партийная комиссия исключила Потлова из рядов ВКПБ. Затем, 30 сентября, военным советом Сталинградского фронта он был понижен в звании до дорядового, лишен ордена боевого красного знамени и решением военного комиссара 8-й В.А., бригадного комиссара Вихорева, направлен в штрафную эскадрилью при 811-м ШАП 206-й шадда Находясь в штрафниках, Потлов за короткий срок с 1 октября по 2 ноября проявил себя достойно совершил два боевых вылета в качестве ведомого, два ведущим звена и два ведущим группы. Командир штрафной эскадрильи капитан Забовских подготовил представление на перевод летчика из штрафной эскадрильи в строевую часть. Однако командир 206-й Шадда полковник Срывкин счел, что боевых вылетов у Патлова мало и ходатайство КМСКО не поддержал. Только в декабре, когда счет у Патлова достиг 12 успешных боевых вылетов, Комдив направил командующему 8-й ВА представление о восстановлении Патлова в звании капитана, возвращении ему ордена и назначении его на должность командира эскадрильи. Положительное решение военного совета фронта состоялось лишь 24 января 43 то есть Патлов пробыл в штрафниках чуть более 4 месяцев. Направление в штрафную эскадрилью не означало, что летчик после снятия с него дисциплинарного наказания при прохождении дальнейшей службы имел ограничения в карьерном росте или в награждении правительственными наградами. Некоторые летчики-штрафники за отличие в боях становились героями Советского Союза. Так, командир эскадрильи 809-го ШАП, герой Советского Союза 2 августа 1944-го, капитан Зудилов, будучи командиром звена в шестом м ГШАП, Приказом командующего 3-го АА от 18 августа 1942-го был направлен штрафную эскадрилью за проявленную трусость, недостаточную напористость в выполнении боевых заданий. При выполнении боевого задания 14 августа на самолете Зудилова мотор работал с перебоями. Поскольку полет проходил уже над территорией противника, летчик решил не рисковать и вернуться – За ним последовали его ведомые – старший лейтенант Волошин и младший лейтенант Пяткин. Звено боевую задачу не выполнило. В результате уже 25 августа Зудилов совершил первый боевой вылет как летчик штрафной эскадрильи при 451-м ШАП. В этот день Зудилов в паре с лейтенантом Яшиным вылетел в составе группы 5-2 от 6-го ГШАП для удара по опорному пункту противника в районе Лазарева. На подходе к цели «семерку» штурмовиков перехватили 7 БФ-109. Штурмовики сбросили бомбы на Знаменское и вступили в воздушный бой с противником. В ходе боя был сбит старший лейтенант Баранов. По наблюдениям экипажей его самолет загорелся и упал в болото севернее федоркова Младшему лейтенанту Пяткину удалось дотянуться на подбитом самолете до аэродрома рудникова и благополучно сесть на фюзеляж. Самолеты Зудилова и Яшина также были подбиты истребителями Люфтваффе. Яшин вынужденно сел на аэродром налейкина а Зудилов на аэродром Климова. На Ил-2 Зудилова пулеметно-пушечным огнем был пробит задний бензобак. Отбит руль поворота и часть руля высоты. не Имелись пробоины в центроплане. Сам летчик в воздушном бою получил легкое ранение в правую руку и ушиб головы при посадке на фюзеляж. Самолет требовал заводского ремонта. Несмотря на ранение лейтенант Зудилов остался в строю. В дальнейшем, в связи с выводом 451-го ШАП на отдых, из-за отсутствия матчасти Зудилов был прикреплен к 809-му ШАП и выполнял боевую работу в его составе. По собственной инициативе в день совершал по два боевых вылета. Четыре раза вводил группы по 6, 8, 9 и 2. Первым в полку стал вылетать на задание с полной бомбовой нагрузкой 600 килограммов. Его примеру последовали другие лётчики. 10 сентября, выполняя второй боевой вылет в течение дня, лейтенант Зудилов пулемётно-пушечным огнём ИРС в воздушном бою сбил Ю-88. На следующий день Зудилов в паре с сержантом Куликовым дерзко атаковал 2 м 9 заставив последние выйти из боя. 13 сентября Зудилов в паре со старшим сержантом Наумовым отражает атаку 8Б109 на всю группу 6ИЛ-2. Не ожидавшие столь смелых действий штурмовиков, немецкие пилоты выполнили только одну атаку. Больше попыток атаковать Ил-2 не предпринимали. Дважды в течение 14 сентября Зудилов водил группы для уничтожения переправ противника через реку Волга в районе Ржева. Каждый раз штурмовики встречали в районе целей сильный зенитный огонь и крупные группы патрулей мессершмиттов, с которыми вели воздушные бои. Наземное командование докладывало, что в обоих вылетах боевое задание штурмовики выполнили успешно. Боевой счет лейтенанта Зудилова как ключчика штрафной эскадрильи к 15 сентября составил 11 успешных вылетов. С учетом этого командир 809-го ШАП майор Хромов подготовил на летчика представление о переводе его из штрафной эскадрильи как в бою, искупившего свою вину перед родиной. Более того, считалось, что ему можно выдать партийный билет. До этого Зудилов был кандидатом в члены ВКПБ. После снятия с наказания он был назначен КМСКОМ 809-й ШАП. Общие безвозвратные потери штрафников на Ил-2 составили всего два лётчика – старший лейтенант Шмойлов и капитан Гращенко. Оба лётчика были сбиты над целью в один и тот же день – 1 октября 1942-го. Шмойлов на восьмом боевом вылете в составе штрафной эскадрильи, а Гращенко на втором боевом вылете. Оставшиеся летчики были направлены в строевые части, восстановлены в воинском звании, им были возвращены боевые ордена. Отметим, что далеко не всегда провинившихся летчиков и техников направляли в штрафные эскадрильи. Имели место случаи, когда летчики-штрафники получали возможность искупить кровью свои преступления в обычном пехотном штрафбате. К весне 43-го центр тяжести борьбы на Советско-Германском фронте переместился на его центральный участок. Воспользовавшись ошибками ставки ВГК, генерального штаба и командующих Воронежским и Юго-Западными фронтами, немцы провели мощное контрнаступление из района Люботина против войск Воронежского фронта и 16 марта вновь овладели Харьковом. 18 марта пал Белгород. Прорваться дальше на север противник не смог. 20-21 марта войска 21-й А генерала Чистякова и 1 т а генерала Катукова организовали крепкую оборону севернее Белгорода и в районе Южнее обаяния С этого момента положение на фронте в районе Курска стабилизировалось. Обе стороны стали готовиться к решающей схватке. Немецкое командование, рассчитывая воспользоваться выгодным начертанием линии фронта, приступило к подготовке двух встречных ударов из районов южнее Орла и севернее Харькова в общем направлении на Курск. Целью этой операции являлось окружение и уничтожение войск Центрального и Воронежского фронтов, занимавших Курский выступ, и получение свободы маневра для обхода Москвы по кратчайшему направлению. Предполагалось создать на главных направлениях удара решающее превосходство в силах над войсками Красной Армии, чем обеспечить их быстрый разгром до подхода советских резервов из глубины. План наступления получил кодовое название «Цитадель». Ставка ВГК своевременно раскрыла план летнего наступления противника – 12 апреля 1943 года было принято решение о преднамеренной обороне, имеющей целью измотать противника активной глубоко эшелонированной обороной, обескровить его ударные группировки и резервы, а затем, перейдя в контрнаступление, разгромить их. К этому времени оперативное управление штаба ВВС обобщило материалы по анализу боевых действий авиации в целом и штурмовой авиации в частности. Основные результаты сводились к следующему.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 Сражение под Сталинградом показало, что эшелонированные действия штурмовиков Ил-2 группами по 6-8 самолетов все же не решают задачи эффективного подавления системы обороны противника. В типовых условиях боёв первого периода войны при средней плотности 4,5 Ил-2 на 1 км фронта на участок прорыва штурмовики могли уничтожить или вывести из строя не более 1% всех целей на поле боя.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 Боевой опыт первого периода войны показал, что темпы прорыва тактической зоны обороны в среднем составляли 2-4 км в сутки. Это позволяло противнику за счет своевременного маневра тактическими и оперативными резервами, а также перегруппировки войск, парировать удары Красной Армии. Делался справедливый вывод, что только массированные действия авиации по переднему краю противника на узких участках фронта, увязанные по времени и месту с действиями наземных войск, могли дать ощутимый результат. Офицер генерального штаба полковник Назаров в своем докладе командованию указывал, чем массирование применяется штурмовая авиация по переднему краю и ближним тылам, тем более благоприятные условия создаются для наступления наших войск.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 Вот в прорыв и дальнейшие действия подвижных групп фронта механизированные и танковые корпуса обеспечивались штурмовыми авиасоединениями и частями, приданными непосредственно корпусам, в которых должны быть авиационные представители с радиостанциями наведения и управления авиацией. Примененная под Сталинградом система организации взаимодействия авиации с наземными войсками, применение радиосвязи для наземного наведения и управления авиацией рекомендовалось для использования во всех воздушных армиях. Обращалось особое внимание, что для обеспечения успешных боевых действий, подвижных войск при вводе их в прорыв и действий их в оперативно-тактической глубине необходимо организовать активное взаимодействие авиации с подвижными войсками. Характерной чертой взаимодействия авиации с подвижными войсками является своевременность и точность ударов, то есть действия авиации должны начаться и продолжаться в точно установленное время и по точно указанным целям. Главное это выдержать точность появления и пребывания над целью, создать непрерывность огневого воздействия авиации по противнику всей мощностью своего огня. В то же время взаимодействие должно быть гибким. Авиация и подвижные войска обязаны проявлять максимум инициативы, учитывая конкретную боевую обстановку. Взаимодействие должно организовываться и осуществляться авиационными штабами и штабами подвижных войск, оформляя это планом боевого использования. Отмечалось, что огромную роль в деле повышения эффективности действий авиации играет четко организованная служба наведения, целеуказания и взаимного опознавания авиации и подвижных войск. При взаимодействии авиации с подвижными войсками обстановка меняется очень быстро, а отсюда быстро меняются и решения командования. Поэтому самолеты требуется перенацелить на другой район или на другую цель. В этом деле большую роль играют пункты наведения и управления воздушным боем, которые наводят самолеты, находящиеся в воздухе, на район удара и уточняют цель. Цель указания производятся авианаводчиками и наземными войсками по радио, сигнальными ракетами, артиллерийской стрельбой и так далее.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 При этом около 77% летного состава опыта боевой работы не имели. Подготовка некоторых полков была такова, что в ряде случаев командиры соединений, в состав которых они поступали, отказывались их принимать. Так, командир 9-го САК резерва ВГК генерал-майор Толстиков в марте 43-го отказался принять от 1-го ЗАП в состав корпуса 672-го и 951-го ШАП по причине их полной неготовности к бою.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 После прибытия в состав корпуса каждый летчик 1 июля получил еще по 3 часа самостоятельных полетов на Ил-2 по кругу и в зону. Средний налет на самолете Ил-2 на одного летчика был доведен до 41 часа в 672 шап и до 21 часа в 951 шап. Более половины летчиков в каждом полку прошли слепую подготовку, а часть и ночную. Состояние дел с боевой готовностью в полках другой дивизии 9-го САК, 305-й шадда было примерно такое же. Из всех шести полков молодежного корпуса наиболее подготовленным был 995-й ШАП, 306-й шадда За время пребывания в тылу на доукомплектовании летчики полка, помимо полетов на отработку техники пилотирования, выполнили по шесть стрельб и шесть бомбометаний на полигоне по наземным целям, пять маршрутных полетов, два воздушных боя и шесть полетов на групповую слетанность. Боевой опыт имели три человека, один на Ил-2 и два на других типах самолетов. Остальные пилоты были молодыми. Уже в 306-й шад каждый летчик полка дополнительно выполнил 24 полета на Ил-2, 9 часов налета. Из них 2 на бомбометание, 2 на стрельбу по наземной цели, 2 по маршруту, 2 на воздушный бой, 4 строем, 2 в зону, 10 по кругу. Средний налет на одного летчика к 1 июля составил 37 часов. Ночью летали 5 человек, а слепой полет прошли 22 летчика. Война расставила все на свои места –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 как правило в таких полках сохранялась преемственность традиций и опыта войны качество подготовки к бою было значительно выше да и сама подготовка проходила быстрее поскольку отработкой техники пилотирования старые летчики почти не занимались выделяемые в запасном полку учебно тренировочные самолеты уил 2 использовались в основном только для подготовки молодых летчиков.ответ полковая молодежь быстрее приступала к освоению второго раздела курса боевой подготовки. И к моменту убытия на фронт успевало получить значительный налет на боевое применение. На отработку войны в таких полках затрачивалось 40-50% выделяемого летного времени. Особо тяжелое положение сложилось с укомплектованием полков воздушными стрелками. Дело в том, что запуск в массовое производство двухместного варианта Ил-2 не был обеспечен своевременным развертыванием учебных заведений по подготовке воздушных стрелков. Поэтому выпуски из авиационных школ воздушных стрелков отставали примерно на 4 месяца от поставок штурмовиков в действующую армию. В этой связи в частях имелась острая нехватка воздушных стрелков. Например, в пятом шаг некомплект воздушных стрелков на 21 апреля 43-го составлял 44% штатного состава. В то же время подготовка воздушных стрелков в авиационных учебных заведениях из-за спешки отставляла желать много лучшего.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 Анализ уровня боевой подготовки летного состава штурмовых полков показывает, что, несмотря на увеличение среднего налета, некоторые группы пилотов выпуска весны-лето 43-го в боевом отношении оказались подготовленными даже хуже, чем летный состав выпуска 42-го. Дело в том, что в это время наблюдалась острая нехватка квалифицированных командных и преподавательских кадров в запасных авиачастях.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 Как показала практика, находясь вне прочной основы, личная подготовка штабного командира легко сводилась к простому натаскиванию в технике штабной работы. По мнению командира «Первого шаг» генерала Рязанова, именно таких офицеров штаба выпускали учебные заведения ВВСК, натасканных, но не подготовленных. Проведенная в период с 16 по 23 июня проверка 266-й шаг «Первого шаг»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 Как следствие, шаблон в тактике боевого применения штурмовой авиации, при котором командиры не ищут новых тактических форм борьбы с противником, а действуют по раз установленной форме, независимо от воздушной и наземной обстановки, без учета характера цели, системы ПВО противника, условий местности и погоды. Первым звонком для командования ВВСК, предвещавшим большие потери в условиях массированного применения противником зенитной артиллерии и истребительной авиации, стали результаты ударов по немецким аэродромам в период с 5 по 8 мая и с 8 по 10 июня 1943 года.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 6 мая для удара по немецкому аэродрому «Орел ГВФ» 16 Ил-2 от 41 ШАП, 299 ШАД, на свой аэродром вернулся только один экипаж – капитан Федоров с воздушным стрелком Исаевым. Их штурмовик имел многочисленные пробоины, а сами летчики были тяжело ранены. Розыск пропавших экипажей позволил установить местонахождение еще двух экипажей – Младший лейтенант Голубев, воздушный стрелок Плаксин, сел на вынужденную в районе Замощинский луг, не дотянув до наших траншей 400 метров. Сразу же после посадки ИО-2 немцы открыли сильный артиллерийско-минометный и пулеметный огонь. Голубеву удалось добраться до траншей нашей пехоты и в дальнейшем вернуться в свою часть. Воздушный стрелок Плаксин пропал. Куда он делся, установить не удалось. Ведущий второй «восьмерки» старший лейтенант Малыгин сел на вынужденную посадку в районе Новосиль. Самолет оказался полностью разбитым и восстановлению не подлежал. Малыгин был ранен и направлен в госпиталь. Воздушный стрелок Соломин погиб, похоронен на месте посадки самолета. Федоров доложил, что на подходе к аэродрому «Орел ГВФ» штурмовики были обстреляны сильным огнем зенитной артиллерии, расположенной на окраине города и в районе аэродрома.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 Своих истребителей прикрытия в районе боя капитан Фёдоров не наблюдал. Как показало расследование, истребители сопровождения от 896-го ИАП, 286-й ИАД, две группы по 8 Як-1, ведущие капитан Захаров и капитан Галкин, вопреки инструкции находились со значительным превышением на 1000-1200 метров, над штурмовиками и сзади на 800 метров а с началом обстрела зенитной артиллерии в районе цели поднялись еще выше. В результате, когда экипажи 41-го ШАП пошли в атаку, истребители потеряли их из виду и найти больше не смогли. Штурмовики на целью и на отходе от цели оказались без прикрытия своими истребителями. Ни один из летчиков-истребителей состава прикрывающих групп не смог сказать, куда делись обе группы Ил-2. Истребители наблюдали лишь падение в районе цели двух Ил-2, сбитых огнем зенитной артиллерии противника, и 3-4 пожара на аэродроме после удара штурмовиков. 7 мая из 12 экипажей Ил-2 от 58 и 79 ГШП, 2 ГШД, которые вылетали для нанесения удара по аэродрому «Хмелевая», в живых остался только один экипаж – капитан Паршин и воздушный стрелок старший сержант Матвеев. Их самолет был подбит истребителями противника и при вынужденной посадке в районе Новосиль полностью разбит. Как показало расследование, еще до подхода к цели в район Кромы обе группы штурмовиков и истребителей прикрытия от 176 и 563 и АП, 283 и АД были обстрелены сильным огнем зенитной артиллерии. Противозенитный маневр привел к полному нарушению общего боевого порядка в группах. Истребители запаниковали и начали шарахаться в разные стороны, пытаясь спрятаться от зенитного огня в облачность. В конечном счете, обе группы штурмовиков потеряли ориентировку, сбились с курса и проскочили мимо аэродрома «Хмелевая». Группа в составе 6 Ил-2 от 79-го ШАП, ведущий капитан Паршин, вышла в район Карачев а группа в составе 6 ИЛ-2 от 58-го ГШАП, ведущий лейтенант мингалев в район Нарышкино. После восстановления детальной ориентировки лейтенант мингалев принял решение атаковать своей группой ближайший аэродром «Орел Центральный», а капитан Паршин повел свою группу на аэродром «Хмелевая», как этого требовало задание. Пока штурмовики блуждали, 10 истребителей от 519 и АП блокировали аэродром «Хомуты», Но Ил-2 в районе назначенных целей не было. Через несколько минут, выполнив боевую задачу, истребители ушли на свою территорию. На подходе к аэродрому «Хмелевая» штурмовики от 79-го ГШАП подверглись атакам большой группы истребителей «Люфтваффе» до 12-ти ФВ-190, а над аэродромом – сильному огню зенитной артиллерии. В результате уже до начала атаки боевой порядок группы оказался расстроенным, а на выходе из атаки группа растянулась еще более. Собраться в компактную группу штурмовикам не удалось, и экипажи следовали от цели попарно и одиночно. Каждый Ил-2 был атакован двумя-тремя вульфами которые производили заходы одновременно с разных сторон и направлений. Групповым огнем воздушных стрелков 1ФВ-190 был сбит. Экипажи отходили от аэродрома попарно и одиночно на больших дистанциях, что исключило постановку в круг для ведения воздушного боя с истребителями. В горячке боя экипажи штурмовиков почти не использовали радио для связи как внутри строя, так и с истребителями прикрытия и другими группами. Это привело к отсутствию всякого взаимодействия между экипажами и, в конечном счете, к безнаказанным атакам истребителей противника, которые расстреливали штурмовики на выбор и наверняка с дистанцией 100-200 метров, ведя стрельбу из всех огневых точек средними и короткими очередями одновременно с двух-трех направлений. По докладу капитана Паршина, его воздушный стрелок, старший сержант Матвеев, отбивая атаки ФВ-190 с дистанции 100 метров, сбил один истребитель. Оставшиеся три Фоккера преследовали Паршина до населенного пункта Шереметьевка, где он лично в лобовой атаке сбил еще один ФВ-190. Что стало с другими экипажами из его группы, капитан Паршин показать не смог. Удар Ил-2 от 58-го ГШП по аэродрому «Орел-Центральный» проходил по аналогичному сценарию. На подходе к аэродрому с него из юго-западной окраины города «Орел» был открыт сильный огонь зенитной артиллерии. Группа прикрывающих истребителей от 176-го ИАП рассыпалась по одному и попарно, ныряя в облачность. В результате самолеты Ил-2 были потеряны ими из виду. Когда штурмовики после атаки матчасти на аэродроме начали отход от него, зенитный огонь прекратился, но в этот момент с северной стороны появились 12 ФВ-190, атаковавшие Ил-2. В то же время пять истребителей сопровождения от 176 и АП, которые должны были защитить штурмовиков 58-го ГШАП, свои задачи не выполнили. Командир 58-го ГШАП, герой Советского Союза капитан Голубев, в боевом донесении докладывал, что ни один из летчиков-истребителей прикрывающей группы не мог толком сказать, что же происходило в воздухе над аэродромом «Орел Центральный». Часть летчиков утверждала, что в районе аэродрома баражировало до 12 истребителей противника. Другие летчики, наоборот, самолета противника в районе цели не видели. Один из летчиков заявил, что слышал по радио, как из группы Ил-2 передавали. «Меня атакуют». Доклады «Соколов» 176-го и «Апп» сходились лишь в одном. На целью был сильный зенитный огонь, и они, будучи на большой высоте, потеряли штурмовиков из виду. На свой аэродром истребители пришли поодиночке с интервалом 5-10 минут. В итоге, не имея огневого взаимодействия в группе и будучи оставленными сопровождающими истребителями, штурмовики поодиночке и парами были уничтожены истребителями противника в воздухе при подходе к цели и уходе от нее. Месяц спустя, 8 июня, задание не вернулось 12Л2 от 614 ШАП 225 ШАДД. Все экипажи не вернулись, причина не установлена. Через два дня картина та же. При нанесении удара по аэродрому Брянск 10 июня 12Л2 от 571 ШАП и 11Л2 от 566 ШАП 224 шадд штурмовики в самый критический для них момент, в момент отваливания от цели, остались без истребительного прикрытия. Яки сопровождения от 18-го ГИАП и 168-го ИАП-303-й ИАД на подходе к цели ввязались в воздушные бои с истребителями противника и за штурмовиками не пошли. Оставшись без прикрытия, обе группы штурмовиков подверглись атакам до 30-40 БФ-109 и ФВ-190. Впоследствии пленные немецкие летчики, участвовавшие в этом бои, показали, что с их стороны действовало 15 истребителей. Штурмовики не сумели организовать оборону, уходили, маневрируя змейкой. В результате воздушного боя на свой аэродром не вернулось 18 экипажей. Расследование показало, что столь большие потери обусловлены главным образом ошибками, допущенными штабом 1ВА при организации боевых вылетов и взаимодействии штурмовиков с прикрывающими их истребителями. Начальник штаба 1-й генерал-майор Пронин не только не поставил задачу по штурманской подготовке операции главному штурману армии полковнику Олихновичу, но даже не известил его о ней. В результате никакого штурманского расчета операции проведено не было. Директива и плановая таблица взаимодействия, подготовленные оперативным отделом штаба армии, не содержали чётких данных о порядке взаимодействия и сборе бомбардировщиков и штурмовиков в группы после удара и о встрече со своими истребителями. Это дало повод истребителям оторваться от штурмовиков и не искать с ними встречи после атаки аэродрома. Истребители-блокировщики проявили недисциплинированность, не выполнив поставленную задачу, прикрыть район действия штурмовиков, устремились за группой п 2 которая должна была нанести упреждающий удар по аэродрому, но на цель не вышла, а лишь всполошила противника, и он привел в полную готовность все силы ПВО. Для полноты картины остается добавить, что радиосвязь в полете между группами штурмовиков и истребителей налажена не была, а взлет 32-х истребителей от 309 и ИАДД и 23-х ИЛ-2 Вот 224-й Шадда фактически шел в прямой трансляции в радиоэфире. Командир 309-й ИАД, полковник Гейбо, во время взлета своих истребителей и их пристраивания к штурмовикам находился на вышке с микрофоном от РСБ и лично командовал истребителями после взлета при сборе. Причем происходило это безобразие в присутствии заместителя командующего 1-й ВА генерал-майора Пятыхина, который прибыл на командный пункт дивизии для удобства управления и организации удара. Были найдены и виновники. Штаб 1-й ВА считал, что невозвращение 18-й Л-2 является прямым следствием преступных действий истребителей прикрытия. Ввязавшись в воздушный бой с одиночными истребителями противника, наши истребители попросту бросили штурмовиков, а потом потеряли их из виду и не встретили на обратном маршруте в указанном месте сбора. Исходя из этого, главным виновником произошедшего был назначен командир 168-го ИАП. Подполковник Пельщиков не проявил настойчивости и командирской воли, не заставил подчиненных выполнить боевой приказ, а вместо этого сам ушел к своей группе и вернулся на аэродром, не интересуясь судьбой штурмовиков. Приказом командующего армии генерала Громова подполковник Пирщиков за отсутствие воли командира в воздухе и оставление прикрывающих штурмовиков был отстранен от командования полком и предан суду военного трибунала. В выводах отчета по боевым действиям 1-й ВА за июнь сорок го указывалось. Необходимо отметить, что в операции по удару по аэродромам противника мы понесли чрезвычайно большие потери, особенно 10 июня, которых можно было бы избежать при лучшей организации боевой работы. Необходимо под страхом самого сурового наказания потребовать от истребителей честного выполнения своего воинского долга –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 Мероприятия по совершенствованию системы организации боевых действий и взаимодействия истребителей и штурмовиков не были выделены в особо важные задачи учебно-боевой подготовки частей и соединений, вследствие чего проходили в мае-июне и в штатном режиме, то есть, как обычно, ни шатка, ни валка. В результате по этим причинам воздушные армии Курского направления в июле-августе понесут значительные потери в летном составе и материальной части. В середине июня 43-го офицер Генерального штаба при штабе 2-й ВА майор Кузьмичев докладывал маршалу Василевскому, что при существующей системе управления и организации боевых действий во 2-й ВА оперативность управления авиацией при ведении боевой работы не будет сохраняться. Это особенно почувствуется в период массированных ударов и маневренных действий.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 Действия малочисленных групп советских самолетов легко отражались крупными силами истребителей Люфтваффе и плотным огнем немецких зенитчиков. В результате штурмовики и бомбардировщики ВВСКА внесли большие потери, а наземные войска не получали необходимой авиационной поддержки. В управлении истребительной авиации ВВС в воздухе было организовано крайне неудовлетворительно. Радиостанции наведения были установлены на большом удалении от передовой, а находящиеся на них командиры, к сожалению, оказались не готовыми правильно оценивать воздушную обстановку, анализировать тактику немецкой авиации, наращивать силы и управлять истребителями непосредственно в ходе воздушного боя.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 По результатам проверки боевых действий 306-й Шадда, молодежного 9-го САК, докладывал. «Не была организована борьба зенитной артиллерией у цели. Выделялись только отдельные замыкающие в группе, что мало. Одновременно в районе цели появлялись 3-4 группы. Большая скучность у цели. Экипажи после первой атаки ведущего теряли из виду. Над целью перемешивались самолеты разных групп. Над целью порядок строя не выдерживался». Экипажи действовали в одиночку, кто во что гораст. От огня зенитной артиллерии экипажи разметались в разные стороны, не зная, где ведущий, групп и свои самолеты. Парный боевой порядок не сохранялся. При действии по переправам в условиях сильного огня 3 А, летчики сбрасывали бомбы и вели огонь из пушек и пулеметов в ряде случаев неприцельно и огнем орудий и пулеметов. Стреляя вперед, расчищали себе путь для выхода из зоны огня. В указанных местах сбора экипажи не собирались, в других случаях не было ясно указано командованием частей и ведущих групп порядок и место сбора. Часть лётного состава не знала действующих аэродромов и посадочных площадок по ходу цели и обратно, не было указано, куда садиться подбитым самолётом при уходе от цели. В частях 305-й шадда этого же корпуса всё происходило примерно так же.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 когда группу 6-ИЛ-2 от 955-го ШАП повел лично командир полка подполковник Буланов. Безвозвратная убыль матчасти корпуса с 5 по 7 июля включительно составила около 55% первоначального состава. 672-го ШАП, 23-х, 995-го ШАП, 18-ти, 991-го ШАП, 14-ти, 237-го ШАП, 18 175-го ШАП, 13 и 955-го ШАП, 17-ти самолетов Ил-2. На одну безвозвратную потерю Ил-2 пришлось всего 2,8 боевых самолета-вылетов. Отметим, что в каждом полку 5-й ГШАД и 290-й ШАД, 17-й ВА, имелись по два звена штурмовиков, прошедших специальную подготовку для действий по переправам –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 Авиация каждой воздушной армии использовалась на направлении главного удара своего фронта для содействия наземным войскам на участке прорыва шириной 10-12 километров, глубиной 5-6 километров. Именно здесь работали основные силы воздушных армий. При этом удары штурмовиков распределялись не по всем целям равномерно в полосе прорыва, а сосредотачивались преимущественно на главных из них, имевших в данный момент решающее значение для продвижения наземных войск. К сожалению, командованию воздушных армий все же не удалось действительно целеустремленно использовать авиацию на протяжении всей наступательной операции. Усилия штурмовиков были распылены. Воздушные армии взаимодействовали с наземными войсками главным образом тактически и слишком мало на оперативную глубину. Авиации не удалось в должной мере обеспечить действия танковых корпусов в глубине 50-75 км от контрудара подошедшими резервами противника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 Как показывали проверки, полетные карты к боевым вылетам и летным составам готовились плохо. Цель на карте обозначают не всегда. Если есть обозначение, то неряшливые, не по наставлению. Некоторые летчики вообще не знали сигналов наземных войск. Мы свои войска. В свою очередь служба обозначения войск была организована весьма слабо. Вследствие большой текучести кадров в службах обозначения имелся большой некомплект подготовленного личного состава. Отсюда слабые знания инструкций и своих обязанностей. Личный состав служб обозначения в большинстве своем не умел грамотно обозначать цель цветными ракетами. Подаются из глубины нашего расположения. Ощущался недостаток полотнищ обозначения и сигнальных ракет, особенно после нескольких дней боев. В итоге имели место случаи нанесения штурмовиками Ил-2 ударов по своим войскам. Штурмовики 15-й ВА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 К началу сражения в районе Курского выступа в авиачастях не было ни одного Ил-2 с НС 37 однако незадолго до этого удалось завести большое количество ПТАП 2,5-1,5. Противотанковые бомбы ПТАП впервые были применены утром 5 июля 43-го. Счет открыли летчики 2-й ВА Воронежского фронта. Под удар восьми экипажей ОЦ-617-го ШАП-291-й ШАД попали немецкие танки из 48-го ТК, выдвигавшиеся из Бутова на Черкасское, и скопление танков в двух километрах севернее Бутова. Экипажи доложили, что они наблюдали в районе взрывов авиабомб сильный огонь и дым, на фоне чего выделялось до 15 горящих танков. Кроме этого, было уничтожено шесть автомашин. Всего израсходовано 1248 птап 8 АО-25, 28 РС-82 и 890 снарядов КВЯ-23. В этот же день ПТАБы применяли и летчики 266-й первого ШАГ. Группа в составе 10 ИО-2 от 673 шап атаковали немецкие танки, стоявшие на месте в районе Яковлева-Погорелова. В результате удара было уничтожено и повреждено до 10 танков и 10 автомашин, наблюдался один взрыв большой силы. Помимо осколочных и фугасных бомб, было сброшено 491 ПТАП. Учитывая отличные результаты действия ПТАП, советское командование приняло решение применить эти бомбы массированно одновременно на нескольких фронтах. Массовое применение ПТАП имело ошеломляющий эффект тактической неожиданности и оказало сильное моральное воздействие на противника. Бывший начальник штаба 48-го ТК генерал фон Мелентин впоследствии писал, «Многие танки стали жертвой советской авиации». Во всех случаях экипажи докладывали, что от прямых попаданий ПТАП танки и автомашины горят, а при повторных налетах танки сходят с дороги и рассредоточиваются. Контрольные вылеты ответственных командиров и поездки офицеров штабов на передовую с целью установления действительной эффективности ПТАП позволили командованию воздушных армий заявить, что приведенные цифры потерь противника являются правильными и заслуживают доверия. В районе боев около станции Хатенец был обнаружен танк типа ПЦ-5 «Пантера», уничтоженный тремя бомбами ПТАП. Бомбы пробили 45 миллиметровую броню наклонного броневого пояса корпуса под основанием и вызвали пожар внутри танка. Недалеко от деревни Драгунская были найдены шесть «Пантер», разрушенных бомбами ПТАП. Все танки сгорели, причем в четырех из них произошел взрыв боекомплекта. Высокая эффективность ПТАП по бронетехнике получила и совершенно неожиданное подтверждение – В полосе наступления 380-й СД Брянского фронта в районе деревни Подмаслова наша танковая рота по ошибке попала под удар своих штурмовиков Ил-2. В результате один танк Т-34 оказался разбитым ПТАБами на несколько частей. Работавшая на месте удара комиссия зафиксировала вокруг танка семь воронок, а также контрящие вилки от ПТАБ 2,5-1,5. Как следует из документов, штурмовиками в этом же районе были подбиты и два «Тигра». По всей видимости, отличились летчики из состава четверки Ил-2 от 614-го ШАП, ведущий капитан Чубук, которые 15 июля штурмовали контратакующие немецкие танки, до 25 машин, в том числе около 10 «Тигров». Всего было сброшено 1190 ПТАП. Экипажи доложили об уничтожении семи танков, из них четыре тяжелых. Победные реляции и превосходные отзывы из действующей армии позволили сделать вывод. Бомба метания ПТАП устранила основную причину низкой эффективности действия авиации по танкам фугасными и осколочными бомбами, малую вероятность попадания в приведенную площадь танка. Нужно перейти к массовому их изготовлению и к самому широкому применению при нападениях на мотомех войска противника, на его железнодорожный транспорт, при ударах по переправам, по огневым позициям артиллерии и тому подобным целям. Все эти цели с успехом поражаются ПТАбами, констатировал начальник оперативного управления штаба ВВС генерал Журавлёв. Оправившись от шока, немецкие танкисты вскоре перешли к рассредоточенным походным и предбоевым порядкам. Естественно, это затруднило управление танковыми частями, увеличило сроки их развертывания, сосредоточения, усложнило взаимодействие между ними. Эффективность ударов Ил-2 с применением ПТАП снизилась примерно в 4-4,5 раза, оставаясь, тем не менее, в среднем в 2-3 раза выше, чем при использовании фугасных и осколочно-фугасных авиабомб. Противотанковые Ил-2 с НС 37 появились на фронте лишь в августе в составе второго «Шаг». В следующем месяце их боевое применение началось в частях первого «Шаг», а в октябре-ноябре — седьмого «Шаг» первый ГШАД и 227 ШАДД. В общей сложности на войсковых испытаниях были учтены результаты боевых вылетов 96 ИЛ-2 с НС 37 Строевые летчики отмечали, что новый вариант ИЛ-2 обладает большей инертностью, ухудшенной маневренностью и управляемостью. Все это затрудняло противозенитный маневр, особенно в составе группы, усложняло выход в атаку, прицеливание и уточнение наводки на цель. Несмотря на высокую эффективность пушек НС-37, летный и командный состав первого шаг и второго шаг считал, что новый штурмовик по совокупности боевых качеств не имеет преимуществ перед Ил-2 Свя-23. По их мнению, наиболее эффективным вооружением Ил-2 является пушка Вя, позволяющая получать большую плотность огня на цели. В сочетании с применением ТАП это обеспечивает более высокую вероятность поражения целей. Получалось, что Ил-2 с НС-37 с успехом можно применять лишь в тех случаях, когда обстановка позволяет выполнить несколько заходов, так как за один заход выпускается мало снарядов, а бомбовая нагрузка значительно меньше нагрузки Ил-2 с ВИА, и потому не обеспечивается надежное поражение цели. В итоге постановлением ГОКО от 12 ноября серийный выпуск Ил-2 с НС-37 был прекращен. Надо полагать, результаты боевого применения Ил-2 с НС-37 на фоне впечатляющих успехов ПТАП выглядели не самым лучшим образом. Из документов следовало, что подавляющая масса летчиков будет просто не в состоянии поражать в боевых условиях танки из НС-37 самолета Ил-2. В то же время обучение специально отобранных летчиков для действий по бронетехнике займет много времени, а применение ПТАП с особой подготовки не требует. Буквально через неделю на стол заместителя командующего ВВСК генерала Никитина лег доклад командующего 8-й ВА генерала Хрюкина, в котором тот сообщал, что «Выводы, сделанные на основе опыта в частях первого шаг, не соответствуют действительности, способны вызвать у летного состава недоверие и поэтому должны подлежать аннулированию. Выводы генерала Рязанова создали недоверие в частях 8-й ВА к самолетам с пушкой 37 мм». На самом деле это не так. Вопрос о целесообразности серийного выпуска Ил-2 с НС-37 вновь встал на повестку дня. От ГКО им занимался член военного совета ВВС и одновременно исполняющий обязанности начальника авиационного отдела ЦК ВКПБ генерал Шиманов. Оперативному управлению штаба ВВС поручили провести анализ эффективности боевого применения самолетов с 37 миллиметровыми пушками. Основательно проработав этот вопрос, специалисты штаба ВВС пришли к выводу, что вместо Ил-2 с НС 37 на вооружении ввс целесообразно иметь 30% тяжелых истребителей Як-9Т с такой же пушкой, основной задачей которых являлась бы борьба с танками противника. Кроме этого... Яки привлекались бы как охотники для уничтожения железнодорожных эшелонов на перегонах и автомашин, а также самолетов на аэродромах. Массовое применение Як-9Т непосредственно на поле боя не предусматривалось по причине низкой боевой живучести мотора жидкостного охлаждения. Доводы офицеров штаба ВВС сочли вполне убедительными. Вопрос о восстановлении производства ИО-2 с НС-37 с повестки дня был снят. Одновременно отказались и от доводки опытных самолетов Ил-2 45 миллиметровыми пушками ЛЮ-45 и НС-45. Анализ распределения боевых потерь штурмовой авиации в период сражения в районе Курского выступа показывает, что наибольшие потери в штурмовиках Ил-2 воздушной армии понесли прежде всего в результате зенитного огня 49 – 49% всех потерь. На долю истребительной авиации пришлось около 37% потерь –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 По словам начальника воздушно-стрелковой службы 17-й ВА майора Скоржинского, огонь МЗА над районом сосредоточения целей был настолько плотным, что группы самолетов должны были совершать маневр под 90 градусов во избежание попадания в завесу огня МЗА. Обычно на наиболее опасных участках немцы сосредоточивали до 3-4 батарей МЗА –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 При этом необходимое поражение цели требовалось нанести при выполнении не более двух-трех заходов. В то же время для выполнения эффективного боевого маневра и атаки цели ИО-2 явно не хватало маневренности и управляемости во всем диапазоне рабочих высот и скоростей, а состав вооружения не обеспечивал эффективное поражение типовых целей, главным образом бронетехники. В отчете о боевой работе 617-го ШАП в июле 43-го, составленного по горячим следам сражения на Курском выступе, командир полка майор Ломовцев просил укомплектовать полк лучшей матчастью с 37-мм авиапушками и, если возможно, снабдить новыми типами самолетов Су-4 и Су-6. Анализ боевых потерь штурмовой авиации период мая-июля 43-го Показывает, что свыше 69% потерь понесли лётчики, имеющие малый боевой опыт, не более 10 боевых вылетов, то есть молодые лётчики. Молодым в штурмовой авиации ВВСК считался тот, кто выполнил до 10 боевых вылетов включительно, а стариком — 30 боевых вылетов. При этом 25% молодых лётчиков погибли при выполнении своего первого боевого вылета —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 При этом, если среди категории погибших количество воздушных стрелков и летчиков было примерно одинаковым, то среди категории раненых воздушных стрелков было в 2-2,5 раза больше, чем летчиков. Надо отдать должное командованию ВВСК, которое все же смогло дать трезвую и во многом нелицеприятную оценку результатов применения авиации в операциях в районе Курского выступа и работы командного состава воздушных армий.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 При этом некоторые офицеры выборочно вызывались наверх для личного доклада подготовленные темы. Отделения по изучению опыта войны в воздушных армиях постепенно укомплектовывались до штата квалифицированными кадрами. Офицеры специальных служб – штурман, начальник ВСС, начхим и ас по вооружению и другие. И штаб тыла в обязательном порядке стали привлекаться для изучения и обобщения боевого опыта.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 Контроль выполнения штурмовиками боевых задач усилился. Помимо регулярных вылетов в составе групп, проверяющих из вышестоящих штабов, дивизии или корпуса, значительно шире внедрялся в боевую практику фотоконтроль результатов удара штурмовиков. Так, директивой штаба ВВСКА от 23 января 1944 требовалось довести фотоконтроль в штурмовых авиаполках до 50% вылетов уже к 15 февраля этого года. В дальнейшем требуемый процент боевых вылетов групп Ил-2 с фотоконтролем неуклонно повышался. Как правило, фотоаппараты устанавливались у замыкающего группы штурмовиков, иногда в центре группы. Один самолет с фотоаппаратами мог отснять в нормальных условиях полета результаты группы в 3-4 самолета, то есть звена. Документы частей и соединений показывают, что фотоконтроль штурмовой авиации приживался очень трудно и непросто. На протяжении всей войны процент бомбо-штурмовых ударов с фотографированием результатов не превышал 20-30%. Во всех остальных случаях основным методом определения результатов бомбо-штурмовых ударов ИО-2 оставалось наблюдение экипажей штурмовиков, прикрывающих истребителей и контролёров. Дело в том, что в ходе удара, когда прицельно бьёт зенитная артиллерия и охотится истребительная авиация противника,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 Дело в том, что общий уровень общеобразовательной и специальной подготовки курсантов выпускников лётных школ сорок четвёртого был ещё ниже, чем выпускников сорок третьего. Это явно прослеживается по документам первого замба. Полёт строем отработан плохо, особенно плохо отработан манёвр по скоростям и по направлению, не умение держаться в строю, маневрируя скоростями.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 В школах не изучают инструкцию по бомбометанию самолета Ил-2. Летчики, приходящие в ЗАП для обучения боевому применению, не имеют понятия о бомбардировочном вооружении Ил-2. В визирных штырях, линиях, способа бомбометания не знают и не изучают. В результате в ЗАП приходится начинать все сначала.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 Взаимодействие штурмовиков со своими истребителями, прикрытие и тактика воздушного боя Ил-2 с немецкими истребителями достигло своего совершенства. Случаи потери истребителями прикрываемых групп штурмовиков над целью перешли в разряд единичных случаев. При воде в бой молодого лётного состава неукоснительно соблюдался принцип последовательности по мере готовности к бою молодого лётчика. В первый бой молодёжь уходила только в паре с опытным ведущим – При этом в составе группы В68 экипажей Ил-2 допускалось не более одного-двух молодых. Прикрытие штурмовиков своими истребителями в этом случае было обязательным, а цель несложной. К осени 43-го удалось кардинально улучшить пилотажные качества двухместного самолета Ил-2, что благоприятно сказалось на эффективность его боевого применения. В ЛИИ НКАП была отработана установка на Ил-2 в системе управления рулем высоты, амортизационной пружины и контрбалансира, а в ОКБ Илюшина разработано новое крыло с увеличенной стрельчатостью по передней кромке. На всех возможных режимах полета Ил-2 стал устойчивым, простым и приятным в пилотировании. Допускался полет с брошенной ручкой управления в течение 2-3 минут. Управление стало более легким. Дальнейшее совершенствование получило систему управления штурмовиками над полем боя, что позволило обеспечить более тесное взаимодействие авиации и наземных войск, чем прежде, соответственно, и более высокую эффективность авиационной поддержки войск,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 Подбирался решительный волевой командир из числа наиболее подготовленных в тактическом отношении офицеров и имевший большой боевой опыт. В его подчинения назначались наблюдатель за воздухом, летчик, радист, телефонист или два радиста и один шифровальщик-кодировщик. Авиационные представители, которые находились непосредственно в боевых порядках во всех общевойсковых соединениях поддерживаемых войск,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 Командиры всех уровней боролись с этим явлением, но помогало ненадолго, до очередного боя. Грешили этим не только рядовые летчики, но и командиры до корпусного звена включительно. Практически управление штурмовиками IL-2 в процессе боевых действий осуществлялось следующим образом.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 При этом, если бомбардировщики в основном били по площадям кувалдой, тоил 2 работали избирательно, уничтожая и подавляя лишь отдельные важные для наземных войск цели. Массированные удары штурмовики наносили полками и дивизиями. Удары по одной или нескольким целям, расположенных в одном районе, выполнялись двумя способами – нанесением последовательных ударов крупных групп или одновременного удара –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 Таким образом получался замкнутый круг из четверок или шестерок Ил-2. Время огневого воздействия на противника достигало от 20-30 минут до 1-1,5 часов. Во втором случае обработка целей на передовой осуществлялась группами по 6-8 Ил-2, следовавших к цели в боевом порядке колонна групп. Каждая группа атаковывала цель одновременно всеми самолетами с пикирования в правом или левом пеленге.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 противоположной направлению круга, и по посамолетно выходила на цель, одновременно замыкая круг группы. Во всех случаях основа боевого порядка любой группы штурмовиков составляла пара, действовавшая в боевых порядках фронт, пеленг и колонна. В связи с применением крупных сил штурмовой авиации командиры дивизий и корпусов каждый раз решали проблему тесноты над полем боя, От обычного правильного круга, при котором группы находились над территорией противника и своей территории по 50% времени, переходили к вытянутому кругу, вдоль на ширину фронта армии, обычно до 8 км, и в глубину до 4-5 км. В этом случае удавалось за час без помех друг другу 4 раза пропустить до 17 групп, по 4 ИЛ-2 каждая.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 Сложность и опасность этой задачи заключалась в том, что завеса должна быть поставлена своевременно и точно в назначенном месте, чтобы ослепить противника на время, необходимой пехоте для захвата первой траншеи. При этом Ил-2 должны были лететь без маневра по прямой и на предельно малой высоте. В противном случае завеса получалась рваной, не сплошной, а значит большие потери в наступающих частях.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 Бомбо-штурмовые удары наносились как по данным воздушной разведки, которая непрерывно велась штурмовиками в интересах танковых соединений на направлении их движения, так и по вызовам авиационных представителей из передовых пунктов управления, находящихся в боевых порядках танковых и механизированных корпусов. Применительно к такой тактике применения самолетов Ил-2 эффективность решения штурмовиками задач непосредственной авиационной поддержки войск по сравнению с 1941-1942 увеличилась примерно в 6-8 раз. Соответственно, возросли и темпы наступления наземных войск. Опыт наступательных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 Так, в августе 44-го в ходе Яско-Кишиневской операции войск 2-го Украинского фронта в полосе прорыва 27-й А на ее участке вводилась прорыв 6-я ТА. В течение первых четырех часов наступления над полем боя непрерывно висело 28-32 Ил-2 в группах по 12-16-20 машин, которые решали задачу непосредственного авиационного сопровождения атаки.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 О высокой эффективности действий Ил-2 по отходящим колоннам противника подробно свидетельствуют многочисленные показания пленных, от рядовых солдат до генералов включительно. Например, нефрейтор 3-й роты 677-го рабочего железнодорожного батальона Фридрих Альфред, взятый в плен 2 июля в 4-х километрах северо-восточнее Березины, в ходе операции 2-го Белорусского фронта в июне 44-го показал, немецкие колонны –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 особенно если в составе эшелона находились цистерны с горючим или вагоны с боеприпасами и удавалось их поджечь. Так, при атаке станции «Шепетовка» 7 января 1944-го группы 7 ИЛ-2 с пушками НС-37 от 525 ШАП 2ВА в результате прямых попаданий в вагоны с боеприпасами и цистерны с горючим в эшелонах, находившихся на станционных путях, возникли пожары и взрывы боеприпасов.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 все участники этого исключительного по эффективности удара были повышены в воинских званиях кроме того ведущий группы заместитель командира первой эскадрильи лейтенант долгов был награжден орденом суворова третьей степени замполит полка майор шаронов орденом отечественной войны первой степени младшие лейтенанты брискаленко косолапая пастухов родин и лейтенант ухабов орденами красного знамени отметим Что еще за год до описываемых событий, 26 января 1943-го, лейтенант Смирнов и старший лейтенант Слепов из 7-го ГШАП 230-й ШАДД нанесли не менее эффективный удар по эшелонам противника. Выполняя в сложных метеоусловиях задачу по поиску железнодорожных составов противника на перегонах и станциях в районе Ставрополь-Тихорецк-Кавказская, летчики обнаружили и атаковали на станции «Малороссийская-4 эшелона».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 Отметим, что высокая эффективность авиационной поддержки войск на завершающих этапах войны в немалой степени обусловливалась завоеванием ВВСКА стратегического господства в воздухе, в результате чего штурмовики Ил-2 получили широкую инициативу действий над полем боя. С самого начала боевого применения на фронте штурмовик Ил-2 зарекомендовал себя как очень прочный и выносливый боевой самолет. Многим летчикам он спас жизнь, сохраняя летучесть при таких повреждениях, которые для любого другого самолета были, что называется, несовместимыми с жизнью. Нередкими бывали случаи, когда поврежденные в бою самолеты, выполнив нормальную посадку на свой аэродром, буквально разваливались на части или не подлежали ремонту по причине значительного количества больших и малых повреждений. Инженеры штурмовых авиаполков в отчетных документах указывали, Было трудно представить, как такие самолеты могли продолжать полет. Ясно было одно – летчики принимали все меры к тому, чтобы дотянуть до аэродрома, зная о крупных повреждениях самолета. Например, 12 сентября 1941-го при действии по автомашинам и танкам противника в районе города Холм на Ил-2 майора шуста из 62-го ШАП на целью прямым попаданием зенитного снаряда был разбит бомболюк и кассета мелких бомб. Бомбы начали рваться в самолете. Майор Шуст сразу же сбросил остатки бомб. Разрывами своих бомб был сильно поврежден центроплан, разбиты все нервюры, вертикальная жесткость лонжеронов, весь силовой набор центроплана. Система выпуска шасси вышла из строя. Самолет был приведен на свой аэродром, где и произведена благополучная посадка на фюзеляж. 15 декабря 1942-го командир эскадрильи 667-го ШАП, старший лейтенант Кузнецов, благополучно возвратился с боевого задания со следующими повреждениями от зенитного огня. Снарядами пробиты центроплан, фюзеляжи, правая плоскость крыла, перебиты тяга управления правым элероном и троса управления рулем поворота. В левой половине руля высоты имелось пробоина размерами 50 на 60 сантиметров. Поврежден лонжерон стабилизатора, пробиты покрышка и камера правого колеса шасси. После ремонта в Парм-1 самолет ввели в боевой строй. 22 августа 43-го пара Ил-2 «Охотников» от 6-го ШАП была атакована четверкой истребителей ФВ-190. В ходе завязавшегося воздушного боя самолет младшего лейтенанта Нечаева получил свыше 100 пулеметно-пушечных пробоин. Полностью был отбит правый элерон, а в левом имелась пробоина размерами 21 на 16 сантиметров. Совершенно разбита правая половина руля высоты. Поперечные размеры пробоины в киле достигали 40 сантиметров. Полотняная обшивка руля поворота оказалась сорванной. Лонжерон центроплана поврежден в нескольких местах. Отбит костыль, пробиты пневматики колес и лопасти винта. Одна из них отбита на 18 сантиметров. Имелось много пробоин и в планере самолета. Между тем Нечаев пролетел на нем 38 минут и произвел посадку на свой аэродром. Самолет списали. Другой случай. При взлете на боевое задание 27 апреля 44-го младший лейтенант Онищенко из 949-го ШАП потерял направление и задел за верхушки деревьев. В результате на его Ил-2 была полностью разрушена левая половина стабилизатора и руля высоты, и сильно повреждена правая половина стабилизатора. Имея такие повреждения, летчик сделал два круга над аэродромом и нормально посадил самолет с бомбами 300 кг. Четырьмя РС-82 и боекомплектом к пушкам и пулеметам. Уникальный случай произошел в 6-й ва Самолет Л-2 лейтенанта Беляева при подходе к цели был обстрелен зенитным огнем. Прямым попаданием снарядов стабилизатор была разбита большая часть его левой стороны. Правая сторона изрешечена осколками, сделавшими пробоины размерами 5-10 сантиметров. Фюзеляж получил много осколочных и снарядных пробоин разной величины. В центроплане имелись пробоины размерами 5-10 сантиметров. Обшивка центроплана на площади свыше 20% оказалась сорвана. Пробиты тяги управления щитками, осколочные пробоины на консолях плоскостей. В общей сложности самолет имел 350 больших и малых пробоин. Тем не менее, Ил-2 летел, посадка произведена на своем аэродроме. При посадке фюзеляж переломился, экипаж не пострадал. От сильного зенитного огня на целью на Ил-2 старшего лейтенанта Крамарчука... Было полностью разбито ребро обтекания правой стороны центроплана. В левой половине стабилизатора образовалась дыра площадью полтора квадратных метра. Хвостовое оперение в полете сильно дрожало, что было заметно земли при проходе самолета на бреющем полете. Самолет был посажен на своем аэродроме. Подобных примеров удивительной живучести самолета Ил-2 можно приводить бесконечное множество. Важно отметить, что, судя по документам, высокую живучесть Ил-2 в полной мере использовали главным образом только опытные лётчики, например, в отчётных материалах дивизии «Первый шаг» По этому поводу указывается. Все возвратившиеся лётчики имеют опыт боевой работы, являются командирами эскадрильей, их заместителями и командирами звеньев. Примеров возвращения на разбитых самолётах молодых лётчиков зарегистрировано очень мало. Анализ боевых повреждений ИО-2 из состава 1, 2 и 3 шаг, 211, 230 и 335 шадда, а также 6 ГШАП, полученных от огня истребителей и зенитной артиллерии противника в ходе боев в период с декабря 42 по апрель 44 показывают, что 27% всех повреждений приходилось на консоли и центроплан, обшивка, нервюры, лонжероны. 25% на хвостовое оперение и управление рулями. 20% на фюзеляж, обшивка, стрингера, шпангоуты. 10% на элементы конструкции шасси, пирамида, подкосы, цилиндры выпуска. 8% повреждений составляли пробоины лопастей и цилиндра перестановки шага винта. 4% на мотор, капоты и маслобаки. 3% на радиаторы. 3% на кабины летчика и воздушного стрелка и задний бензобак. Около 10% поврежденных самолетов Ил-2 отправлялись в ремонтные органы или списывались в ввиду невозможности ремонта. Остальные 90% восстанавливались силами техсостава и парм. При этом боевые повреждения составили 22,2% от общего количества самолета то есть примерно в каждом четвертом-пятом вылете Ил-2 получал повреждение. Установлено, что пулевые, снарядные и осколочные повреждения масла радиатора, мотора, водосистемы, пневматиков колес, системы выпуска и уборки шасси, бензобаков, тяг и тросов системы управления приводили к вынужденным посадкам на своей территории или аварии и поломки при посадке на свой аэродром после возвращения с боевого задания. Все остальные случаи повреждения Ил-2, как правило, приводили к благополучной посадке на свой аэродром. Наиболее серьезные повреждения Ил-2 получал от атак истребителей. Очередь огня, выпущенная истребителем, наносит большие поражения, так как снаряды поражают лонжероны стабилизатора, обшивку и шпангоуты фюзеляжа, лонжероны центроплана, воздушную систему, и в результате самолет требует длительного ремонта или списания, так как получается комплекс повреждений перечисленных частей самолета и его агрегатов. Кроме того, поражались задний верхний бензобак, расширительный бачок, лопасти винта, кабины пилота и воздушного стрелка, а также мотор через бронекарманы. От огня малокалиберной зенитной артиллерии попадания получали главным образом масло-радиатор, задний и нижний бензобаки, кабина воздушного стрелка, шасси, органы управления самолета, картер и блоки мотора. Поражение штурмовиков Ил-2 огнем зенитных орудий средних калибров достигалось в основном осколками и редко вследствие прямого попадания снаряда. Важно, что повреждения, наносимые самолету зенитным огнем, в отличие от огня истребителей, характеризуются разрушением только одного какого-нибудь элемента конструкции самолета вдоль его вертикальной оси. Фюзеляж, плоскости, центроплан, хвостовое оперение, масло шасси, картер мотора. Повреждения от зенитной артиллерии легко ремонтировались в полевых условиях, так как в этом случае выходит из строя лишь одна, редко больше, из перечисленных частей самолета или его агрегатов. Опыт боевого применения Ил-2 на фронтах показал, что бронекорпус не защищает от прямого попадания снарядов зенитной артиллерии среднего калибра и ниже высоты 1000 метров от снарядов малокалиберной зенитной артиллерии, Пули нормального калибра и осколки снарядов зенитной артиллерии на любом удалении броню не пробивают, оставляя в ней лишь вмятины. Вместе с тем, при прямом попадании малокалиберного снаряда или крупнокалиберной бронебойной пули, броня пробивалась с последующим повреждением деталей мотора и поражением экипажа. Кроме того, имелись случаи пробития крупными осколками зенитных снарядов боковой брони кабины летчика. Оказалось, что уязвимые от огня противника бронедетали имеют недостаточную толщину и наоборот отдельные места бронекорпуса либо вовсе не имеют попаданий, либо попадания в них бывают весьма редко и при таких углах и дистанциях стрельбы, которые позволяют значительно уменьшить толщину брони. К наиболее уязвимым в бою частям самолета Ил-2 относятся кабина воздушного стрелка, особенно с боков и снизу, блоки мотора у выхлопных патрубков, Бронекарманы, воздушные дефлекторы в передней и задней части мотора, расширительный бачок водосистемы, винт, масло-радиатор через щели заслонок и задний бензобак. Наличие зазоров между подвижной частью фонаря кабины пилота и задней бронёй бронекорпуса приводило к тому, что при обстреле истребителями осколки разрывающихся снарядов проникали через эти зазоры в кабину и поражали лётчика. Кабина лётчика оказалась уязвимой ещё и через форточки подвижной части фонаря кабины. Плексиглаз не смог служить защитой от пуль и осколков зенитных снарядов. Во всех случаях поражения козырька фонаря кабины бронестекло разрушалось и своими осколками наносило ранение лётчику. Бортовая броня кабины практически не спасала лётчика при прямых попаданиях снарядов калибра 37 и 20 мм. Бронекапот мотора не обеспечивал надежную защиту от снарядов и крупнокалиберных пуль как самого мотора, так и агрегатов и узлов моторной группы, особенно в районе выхлопных патрубков и бронекарманов передней и задней части мотора. При этом нижняя броня капота при попадании в нее снарядов, как правило, почти не пробивалась, а лишь давала трещины. Пробитие брони капота во всех случаях сопровождалось разрушением или повреждением блоков цилиндров карбюраторов, масла и водопроводов, расширительного бачка водосистемы, маслобака, маслофильтра и так далее. Массу хлопот доставлял масло радиатор, который располагался в бронекорзине под фюзеляжем самолета. Дело в том, что в летнее время при закрытых бронезаслонках температура масла начинала быстро расти, и уже через 6-7 минут полета летчики были вынуждены бронезаслонки открывать. В результате масло-радиатор часто поражался пулями и осколками при обстреле с земли. Более того, летный состав иногда вообще забывал закрывать бронезаслонки на подходе к линии фронта. Боковые стенки бронекорзины и бронезаслонки не выдерживали попаданий малокалиберных снарядов. Причем в некоторых случаях бронекорзина вместе с масло-радиатором срывалась с посадочных мест. Отметим, что случаи поражения находящегося внутри бронекорпуса водорадиатора наблюдались весьма и весьма редко. Недостаточная толщина бронирования ИО-2 в районе переднего и заднего бензобаков в некоторой степени компенсировалась наличием протектора на бензобаках и системы заполнения их нейтральным газом. По отзывам лётного и технического состава, протектор и нейтральный газ во многих случаях вполне оправдывали своё назначение – Однако при попадании в бензобаки малокалиберных снарядов баки, как правило, загорались и затем взрывались, при этом осколки как от взрыва снаряда, так и от взрыва баков проникали в кабину летчика со всеми вытекающими последствиями. Наиболее опасными для Ил-2 являлись зенитные автоматы калибра 20-37 мм и крупнокалиберные пулеметы 13 мм. Причем бронебойные пули крупного калибра по бронепробиваемости оказались даже лучше 20-мм снарядов. Да и скорострельность пулеметов была значительно выше пушечных установок. Средний процент пробития брони от огня малокалиберной зенитной артиллерии и зенитных пулеметных установок оказался почти вдвое выше, чем от огня истребителей. Характер пробоин бронекорпусов списанных штурмовиков Ил-2 ввиду невозможности ремонта позволяет сделать вывод, что угловой конус поражения Ил-2 при обстреле немецкой зенитной артиллерии не превышал в горизонтальной плоскости 20-25% к нормали и в вертикальной плоскости 10-15% к нормали. То есть все попадания в бронекорпус Ил-2 от пушечно-пулеметного зенитного огня приходились исключительно на его боковую часть – Тогда как поперечная броня, а также верхняя и нижняя части продольной брони попаданий от зенитного огня практически не имели. В ходе специальных испытаний бронекорпусов Ил-2 на обстрел из немецкой пушки МГ-151-15 калибра 15 мм, проведенных в июле-августе 1942-го на заводе номер 125, были выявлены следующие особенности работы брони на самолете. Так, при попадании в бронекорпус фугасных снарядов с дистанции свыше 100 метров под углами к продольной оси самолета в пределах 30 градусов задние и боковые бронеплиты не поражались. Боковые 6 миллиметровые бронеплиты из гомогенной брони марки АБ-1 не обеспечивали защиту при обстреле с дистанции до 400 метров под углом более 20 градусов к продольной оси самолета. Цементованная броня марки ХД задней стенки бронекорпуса толщиной 12 мм вне конструкции самолета надежно удерживала бронебойный снаряд с дистанцией 400 метров в конусе до 40 градусов от продольной оси самолета. Однако при обстреле этой же брони через обшивку самолета в конструкции с той же дистанции были получены поражения с проломами овальной формы. В свою очередь 12 миллиметровая гомогенная броня при обстреле ее внутри конструкции самолета показала ту же стойкость, что и цементованная броня такой же толщины. То есть гомогенная броня в реальных условиях ее работы на Ил-2 в сочетании с элементами конструкции самолета была вполне равноценной по бронестойкости цементованной. Дело в том, что при прохождении снаряда через элементы конструкции самолета — обшивка, различного рода перегородки, агрегаты и так далее. Его ось отклоняется от касательной к траектории. В результате снаряд встречает поверхность брони, установленной внутри фюзеляжа под углом, значительно отличающимся по величине от угла обстрела, плашмя или под большим углом. В этом случае сказывается влияние хрупкого цементованного слоя, который для такой геометрии встречи снаряда с броней играет отрицательную роль. Именно по этой причине немцы ограничились установкой на самолете bf 109 g 2 бронеспинки летчика толщиной всего 4 мм. Защитная система, состоящая из дюралевой поперечной перегородки, составленной из 27 дюралевых листов по 80 мм каждый, мягкого бензобака и, собственно, бронеспинки летчика, находясь внутри фюзеляжа, обеспечивала достаточное снижение эффективности бронебойных снарядов и крупнокалиберных пуль. Пули и снаряды, пробивавшие сначала дюралевую обшивку фюзеляжа, а затем дюралевую перегородку, проникали в мягкий бензобак и там задерживались. При обстреле этой же системы вне конструкции самолета оказалось, что она обладает значительно меньшей стойкостью против пуль калибра 12,7 мм, и при этом получались сквозные пробоины в броне спинки. Между тем, до самого окончания своего производства задняя стенка бронекорпуса Ил-2 выполнялась из цементованной брони. Начиная с 1943-го, количество сквозных пробитий и проломов бронекорпуса Ил-2 резко возросло в сравнении с предыдущими годами, что обусловливалось главным образом переходом немецкой истребительной авиации на крупные калибры пулеметов и пушечное вооружение – а также насыщением войсковых порядков зенитными автоматами калибра 20-37 мм. Ввиду того, что воздушный стрелок фактически по пояс был голым, их потери в бою с истребителями противника были высокими. По воспоминаниям ветеранов, если была встреча с немецкими истребителями и велся воздушный бой, то обязательно одного-двух стрелков из состава группы привозили ранеными или убитыми. Однако усилить защиту стрелка без кардинальной переделки бронекорпуса было нельзя, так как центровка самолета становилась опасной для полетов. С внедрением в серийное производство в начале 44-го Ил-2 с крылом, увеличенной по передней кромке крыла стреловидностью, появилась возможность улучшить и защиту воздушного стрелка. К 1 июня 44 были разработаны удлинённый бронекорпус с перераспределённой толщиной брони, включающий кабину стрелка и ремонтный комплект дополнительной брони стрелка. Ремкомплект предполагалось устанавливать на Ил-2 крыло со стрелкой с обычным бронекорпусом силами метех состава стреевых частей. Верхняя передняя часть нового бронекорпуса выполнилась из дюралелюминиевых листов Поскольку она практически не поражалась в воздушных боях, вертикальная бронеплита под капотом и бронедиск за втулкой винта заменялись дюралевыми. Толщина нижних боковых стенок капота мотора увеличилась до 6 и 8 мм, а толщина боковых стенок кабины пилота, наоборот, уменьшалась до 4 и 5 мм. Кабина стрелка целиком имела 5-миллиметровую броню. Передняя и средняя части бронекорпуса, как и ранее, выполнялись из броневых листов толщиной от 4 до 6 мм. В сравнении с серийным Ил-2 общий вес брони увеличился на 55 кг. Ремкомплект включал в себя 9 бронеплит толщиной по 5 мм каждая, соединенных между собой уголками и болтами. Два подготовленных техника собирали кабину стрелка за два дня. Вес бронедеталей не превышал 41 кг. При установке удлинённого бронекорпуса деревянная часть фюзеляжа укорачивалась на 1135 мм. Монтаж дополнительной брони изменений в конструкции самолёта не требовал. Вооружение в целом соответствовало серийным вариантам Ил-2, но бомбовая нагрузка ограничилась 400 кг. Несмотря на настойчивые требования ВВС, Ил-2 с улучшенным бронированием массово не выпускался. Наркомат авиапромышленности ограничился лишь распоряжением о налаживании производства комплектов дополнительного бронирования «Стрелка», которыми комплектовались некоторая часть серийных Ил-2. В общей сложности к февралю 1945-го было выпущено 800 комплектов дополнительной брони. Как ни странно, но комплекты дополнительного бронирования отправлялись в действующую армию железнодорожными эшелонами, которые находились в пути до 2-3 месяцев. Между тем, в строевых частях также пытались улучшить защиту воздушного стрелка, используя для этого различные подручные средства. Так, сразу же после появления на фронте самолетов Ил-2 «Крыло со стрелкой» в некоторых штурмовых авиаполках по инициативе воздушных стрелков делались попытки усилить защиту путем размещения на полу кабины стрелка небольших бронеплит. В частности, такие доработки кабины стрелка выполнялись в полках первого ГШАК – И седьмого шаг. Причем иногда для этой цели снимались бронекрышки с капота мотора. Надо сказать, эта несложная рационализация незамедлительно сказалась на снижении санитарных потерь стрелков. Отметим, что впервые бронекрышки с капота мотора были использованы для защиты стрелка еще летом 43-го, в первой ГШАД. Помощник командира дивизии по воздушно-стрелковой службе инженер-капитан Дмитриев докладывал, Проведенный опыт подкладки под пол воздушного стрелка боковых бронесчетчик мотора показал хорошие результаты. В 76-м гвардейском ШАП было два случая прямого попадания снарядов от пушки «Эрли Кон» в подложенный щит. В обоих случаях стрелки остались невредимыми. Однако тогда эта практика широкого распространения не получила, так как из-за смещения центровки самолета назад полеты становились опасными. По этой причине инженеры полков и дивизий отказывались санкционировать такую доработку Ил-2. Из других предложений следует отметить инициативу инженерно-технического состава 212-й ШАД по защите летчика на самолете Ил-2, который часто получал ранения головы и верхних конечностей от попадания осколков снарядов и пуль в щель между подвижной частью фонаря кабины и верхней броней над бензобаком. Чтобы защитить летчика, предложили сделать подковообразный бронепластинку на подвижном фонаре для отражения рикошетирующих от задней брони бензобака пуль и осколков. К сожалению, ОКБ Ильюшина не смогло оперативно отреагировать и внести соответствующие изменения в конструкцию самолета. Между тем, ранения летчиков в голову, шею и верхнюю часть туловища были довольно значительными. Например, 233-й и 311-й только с июля 43-го по февраль 44-го подобным образом получили ранения 70 летчиков. Весьма частым явлением были поломки и аварии ил 2 из-за крайне неудачного расположения агрегатов воздушной системы уборки и выпуска шасси и тросов аварийного выпуска шасси, которые легко повреждались пулеметно-пушечным огнем и осколками зенитных снарядов. В среднем в 71% случаев повреждения органов приземления, пирамида, подкосы, цилиндры выпуска, воздушная проводка и так далее. Поломки и аварии происходили именно по причине выхода из строя агрегатов уборки шасси. Почти во всех случаях при посадке происходили поломки винтов, консолей крыла и так далее. Недостаточное давление в воздушной магистрали системы выпуска и уборки щитков, а также неудачное расположение воздушной системы, приводили к тому, что в боевых условиях, когда крыло Ил-2 получало значительные повреждения, щитки часто выпускались неравномерно. Поведение самолета резко менялось. Самолет буквально закручивало вокруг продольной оси. Поскольку на Ил-2 отсутствовал прибор, контролирующий выпуск щитков то для летчика крутка самолета являлась полной неожиданностью. Вовремя среагировать он не успевал. В результате самолет переворачивался через крыло и врезался в землю. По этой причине, выполняя посадку на поврежденных штурмовиках, летчики старались не выпускать щитки. Боевой опыт и полигонные испытания показали, что для поражения Ил-2 было достаточно в среднем 1 двух попаданий снарядов калибра 37 мм или 3-4 попаданий 20-мм снарядов. Попадание одного снаряда калибра 37 или 20 мм в любую часть мотора ИО-2 приводило к разрушению блока цилиндров, масла и водопроводов, масла бака, масла фильтра и так далее Одного попадания таких снарядов в бортовую броню кабины летчика в передней и задней бензобаки было достаточно для вывода штурмовика из строя. При этом очень часто оказывались перебитыми тросы управления рулем поворота, приборное хозяйство приходило в негодность, а осколки от взрыва проникали в кабину стрелка, поражая последнего. При пробитии бензобаков, как правило, они загорались и взрывались. Монококковая конструкция фюзеляжа Ил-2 оказалась довольно живучей, особенно после ее усиления летом 1942-го, и выдерживала значительное число попаданий пуль и малокалиберных снарядов. Для того, чтобы разрушить фюзеляж, необходимо было обеспечить 6-7 попаданий в него 20 миллиметровых фугасных снарядов. Однако попадание в фюзеляж даже одного снаряда с высокой вероятностью приводило к перебитию осколками тросов управления рулем поворота. Статистика боевых поражений Ил-2 показывает, что в 57% случаев попадания снарядов в фюзеляж Ил-2 происходило перебитие тросов управления рулем поворота – и 7% попаданий приводили к частичному повреждению трубчатых тяг рулей высоты. Кроме этого, осколки снарядов изнутри превращали в решето, обшивку фюзеляша. От взрывной волны и осколков разрушались стрингеры, рамы, пробивалась бронеперегородка стрелка, который, естественно, поражался. В случае попадания фюзеляжа 37 миллиметрового снаряда, в лучшем случае самолет удавалось посадить на фюзеляж, в худшем – самолет падал с оторванным хвостом. По мнению инженеров полков, почти при любых повреждениях хвостового оперения Ил-2 это слабо влияет на управляемость самолета. Имелись случаи, когда огнем зенитной артиллерии и истребителей перебивались киль, лонжерон и узел крепления стабилизатора, повреждались лонжерон и обшивка рулей высоты, однако самолет оставался управляемым. Ил-2 не терял управления и при повреждении тросов руля поворота и одной из тяг элеронов. Более тяжелыми были случаи вывода из строя управления рулями высоты, поскольку самолет, как правило, терял управляемость. По этой причине личный состав штурмовых авиачастей уже с декабря 1941-го своими силами устанавливал на Ил-2 дублированное управление рулем высоты и требовал выполнить такую доработку на серийных штурмовиках. Однако бюрократическая машина даже во время войны работала на полную мощь. Директора авиазаводов не могли добиться от руководства соответствующего разрешения. Заводской вариант дублированного управления рулем высоты на Ил-2 стал устанавливаться только с июля 43-го. Двухолонжеронное крыло Ил-2 смешанной конструкции, как показывает анализ боевых повреждений, имело не очень высокую живучесть. При попадании малокалиберных снарядов происходил срыв и разрушение стрингеров и обшивки на большой площади – до 3-5 квадратных метров для снарядов калибра 37 мм и до полутора квадратных метров для 20 миллиметровых снарядов. При этом самолет Ил-2 становился трудноуправляемым и стремился сорваться в штопор. Дело в том, что обшивка не прикреплялась к нервюрам, а только к стрингерам. Стрингеры же, сами плохо прикрепленные к нервюрам, легко срывались взрывной волной вместе с обшивкой и разрушались. Цельнометаллическое крыло обладало значительно большей стойкостью, размеры разрушения были существенно ниже. Как отмечалось в документах, плоскости с металлической обшивкой легко переносят повреждения от огня зенитной артиллерии и истребителей противника. Самолеты возвращались с боевого задания, имея 100-120 осколочных и пулевых пробоин. Выходные отверстия, полученные, например, от 20 миллиметровых снарядов, практически отсутствовали. Наблюдались лишь вздутие обшивки и множество небольших отверстий до 25-35 мм от осколков на площади около полутора квадратных метров. Каких-либо особенностей в поведении самолета в воздухе не отмечалось. Если с пробоинами в металлическом крыле технический состав достаточно легко боролся путем наложения латок из дюраля, то с деревянными плоскостями приходилось изрядно повозиться – Очевидно, все это существенно удлиняло сроки восстановления поврежденных штурмовиков. Вместе с тем, инженеры полков указывали, что пулевые, осколочные и даже снарядные пробоины центроплана, если не затрагивали горизонтальных полок лонжерона, заметного влияния на изменение прочности конструкции не оказывали. Самолет рассыпается в воздухе только в тех случаях, когда прямым попаданием снаряда разбиваются оба стыковых узла крепления центроплана с плоскостью. Интересная деталь. Крепление дюралевой обшивки к стрингерам и нервюрам с помощью потайных заклепок для улучшения аэродинамики самолета оказалось совершенно неудовлетворительным с точки зрения боевой живучести. При разрыве снаряда под действием взрывной волны головки заклепок легко прорываются в отверстия в обшивке, и обшивка отрывается от стрингеров, нервюр и лонжеронов на большой площади. Положение спасал удачно выбранный аэродинамический профиль крыла – UH. Крыло не теряло несущих свойств даже при значительном разрушении обшивки. Собственно говоря, именно по этой причине летчикам удавалось дотянуть до своей территории, или аэродрома, когда разрушено крыла. При рассмотрении боевой живучести самолетов значительный интерес представляет вопрос о количестве пробоин и повреждений, полученных в среднем одним самолетом. По данным инженерно-авиационной службы 15-й ВА, самолеты Ил-2 в 43-м в общей сложности получили 3580 боевых повреждений и пробоин от огня зенитной артиллерии и истребителей противника, в 44-м 6494 и в 45-м 1690. При этом основная доля повреждений приходилась на прямые попадания снарядов малокалиберной зенитной артиллерии. 1827, 44 3921, 45-й, 871. Несколько меньше было повреждений от осколков зенитных снарядов. 43-й, 1567, 44 2456, 45-й, 761. Незначительная доля повреждений Ил-2 от огня истребителей Люфтваффе от 1,8% до 5,2% отчасти является следствием того факта, что пулеметно-пушечная очередь истребителя наносит более серьезное поражения Ил-2, чем огонь зенитной артиллерии, так как затрагивает несколько элементов конструкции самолета. В результате большого комплекса повреждений Ил-2 уже не мог продолжать полет и падал. Поэтому среди штурмовиков, возвратившихся на свой аэродром или севших вынужденно на своей территории, с повреждениями от огня истребителей было значительно меньше, чем с повреждениями от зенитного огня. Если учесть средний самолетный парк армии 43 по 45 то получается, что количество пробоин и повреждений, полученных каждым самолетом Ил-2 до его выхода из строя списания равно 39-50. То есть Ил-2 с таким количеством отремонтированных повреждений продолжал боевую работу. Для сравнения, истребители Як-9 выдерживали в среднем 2-4 пробоины, а бомбардировщики П-2 не более 4 -х. По опыту штурмовых частей и соединений 3-й ВА, одна вынужденная посадка самолетов Ил-2 приходилась в 42-м на 136 часов налета, в 43-м на 167, в 44-м на 237 часа. В строевых частях эксплуатировалось значительное число самолетов Ил-2, совершивших в ходе боевой работы по 3-4 и более посадок на фюзеляж. Здесь уместно привести некоторые цифровые показатели, которые позволяют несколько иначе взглянуть на боевую живучесть штурмовиков Ил-2. Так, средний налет Ил-2, приходящийся на одну боевую безвозвратную потерю штурмовика, в дивизиях 1-го ГШАК за период с декабря 1942 по апрель 1944 года составил 106 самолета-вылетов. Одна безвозвратная потеря летчика приходилась на 155, а воздушного стрелка на 153 самолета-вылетов. При этом потери от зенитной артиллерии и истребительной авиации оказались почти равными. 48,6% всех потерь пришлись на огонь зенитной артиллерии, остальные 51,4% потерь на огонь истребителей. Если учесть все возвратные, севшие на вынужденные посадки и возвращенные в строй, и безвозвратные потери, все списанные самолеты, то средний налет понижается до 40-45 вылетов на одну потерю Ил-2. В частях первой ГШАД в период ликвидации Никопольского плацдарма с 19 ноября 43 по 8 февраля 44 показатель живучести Ил-2 оказался равным 146 вылетов на одну безвозвратную потерю самолета и 48 боевых вылетов с учетом убыли самолетов, получивших повреждения и вынужденно севших на своей территории. При этом каждый одиннадцатый боевой вылет сопровождался повреждением Ил-2 от зенитного огня. Естественно, в периоды некоторых операций потери штурмовиков и экипажей, отнесенные к налету, могли превышать указанные цифры. Важно учитывать, что ВВСКА в оперативных сводках В донесениях и отчетах обычно указывались как возвратные, так и безвозвратные потери, отнесенные к выбранному периоду, тогда как часть самолетов, всевших на вынужденные посадки, через какое-то время восстанавливалась и возвращалась в строй. Для характеристики живучести самолетов Ил-2 можно привести данные о боевой работе 211-й Шадда 3-й ВА за период с августа 43-го по май 45-го, За это время дивизия выполнила 7000 самолётовылетов. В 6500 вылетах самолёты Ил-2 получили повреждения. Из них в 6160 случаях лётчикам удалось совершить благополучную посадку на свой аэродром. Ещё в 72 случаях лётчики вынужденно сажали самолёты вне аэродрома. Всего же убыль материальной части 211-й Шадда составила 260 самолётов. Силами Парм-1 и технического состава полков было отремонтировано и введено в строй 6000 самолетов из числа совершивших посадки на свой аэродром и 54 Ил-2 из числа севших вынужденно вне аэродрома. Остальные самолеты были списаны 18 Ил-2 или отправлены в тыл на ремонтные заводы 160 Ил-2. По опыту 15-й а на каждые 100 самолетов Ил-2, получивших повреждения от огня зенитной артиллерии и истребительной авиации противника, приходилось всего в 43-м 1,34, в 44-м 4,9, в 45-м 3 с четвертью боевой потери Ил-2. Для сравнения, на каждую сотню поврежденных истребителей Як-9 приходилось 18 боевых потерь в 43-м, 24 в 44-м и 54 в 45-м, а истребители ИЛА-5 – 23 в 43-м и 65 в 44-м. Потери ИЛ-2 от огня зенитной артиллерии с каждым годом войны неуклонно возрастали, а потери от истребителей, наоборот, снижались при одновременном увеличении количества вылетов. Превышение потерь ил 2 от зенитного огня над потерями от истребителей противника достигало 2,5-4,5 в зависимости от конкретных условий, проводимых операций. При этом суммарные же боевые потери ил 2 оставались практически на одном уровне. Боевые потери штурмовиков за все годы войны составили 10 759 самолетов ВВСК, 28,9% к общему числу потерянных в войне самолетов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 за период 43-го по 45-й в 1,8 раза превысили боевые санитарные потери. В истребительной авиации за этот же период времени соотношение боевых санитарных и безвозвратных потерь составило 1 к 2, а в бомбардировочной авиации 1 к 2,1. Боевые безвозвратные потери лётного состава штурмовой авиации за всё время войны составили 7 837 человек. 28,4% общих боевых потерь ввсск истребительной авиации одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят авиации шесть тысяч шестьсот тринадцать разведывательной авиации 587, 2,1%, семь две и вспомогательной авиации 689, 2,5% человек Если проследить распределение ранений лётного состава по годам войны, то получается следующая картина. В 41-м лётный состав ВВСКА в 56% случаев получал ранения от осколков авиационных пушек, в 15% — от осколков зенитных снарядов и в 29% — от пулевых попаданий. Соответственно, в последующие годы распределение ранений имеет вид 54,2 — 12,4 — и 33,4% в 42-м, 47 в 47,3%, 36,2% и 16,5% в 43-м, в 38,4%, 51,4% и 10,2% в 44-м. То есть осколочные ранения, нанесенные снарядами авиапушек, преобладали над пулевыми. При этом доля осколочных ранений от снарядов авиапушек с каждым годом уменьшалась. Одновременно возрастала доля ранений, нанесенных осколками снарядов зенитной артиллерии. Это обстоятельство объясняется тем, что в начале войны немецкая истребительная авиация обладала господством в воздухе, а к середине войны его утратила. Параллельно этому процессу шло усиление зенитной артиллерии противника. Распределение ранений по виду раннейшего оружия у летного состава штурмовой авиации проиллюстрируем на примере 4-й ВАА. Согласно документам, распределение поражений летчиков-штурмовиков 4-й ВА в 42-м включало пулевые 13,1%, осколочные ранения от зенитной артиллерии 48,1%, осколочные ранения от истребительной авиации 21,3%, травмы при авариях на посадке 6,1%, травмы при авариях на взлете 1,1%, Комбинированные травмы – 2,2%, ожоги – 8,1%. Видно, что ранения, нанесенные зенитной артиллерией противника, преобладают над ранениями от стрелково-пушечного вооружения истребителей – 48,1% и 34,4%, соответственно. Анализ локализации ожогов показывает, что если все ожоги летчиков взять за 100%, то ожоги головы составляли 36,6%, туловища – 10, верхних конечностей – 50, нижних конечностей – 3,4%. Если за 100% взять все ранения летчиков, то 34% составляли ранения головы, 16,6 – туловища, 23,3 – верхних конечностей, 29,7% – нижних конечностей. Все остальные случаи относятся к ушибам и травмам, Голова – 46%, туловище – 23%, верхние конечности – 16,5%, нижние конечности – 14,5%. Как следует из документов, убыль воздушных стрелков Ил-2 в боях примерно в 15 два раза превышала убыль лётного состава. При этом среди категории погибших количество воздушных стрелков и лётчиков было примерно одинаковым, а среди категории раненых воздушные стрелки в 2-3 раза опережали лётчиков. Помощник командира 1-й ГШАД по воздушно-стрелковой службе инженер-капитан Дмитриевский докладывал, что в ходе боев по освобождению Донбасса по ранению вышли из строя 36 воздушных стрелков и 13 летчиков. Из этого числа возвратились в строй 8 летчиков и 23 воздушных стрелка. Согласно заключению врача дивизии, Наиболее частыми ранениями воздушных стрелков являются ранения в ноги как от зенитной артиллерии, так и от истребительной авиации. Стрелок не имеет броневой защиты снизу и с боков, что ведет к его поражению даже осколками снарядов, рвущихся в непосредственной близости от кабины. Второе место занимали ранения в спину, в бока, шею и затылок. Эти ранения получаются от осколков, попадающих в бронеплиту, которые рикошетируют. Менее частыми оказались ранения воздушных стрелков в руки, а также ранения головы, лица, полости живота, так как весь торс, руки, и голова защищены телом пулемета и турельной установкой. Открытыми зонами поражения стрелков является нижняя часть тела снизу, а также с боков. По опыту боевых действий частей 225-й Шадда в период с мая 42 по октябрь 43 потери летчиков и воздушных стрелков составили 519 человек, или 11,8% к выполненным боевым самолетовылетам, в том числе 6,9% безвозвратных и 4,9% санитарных потерь. Из 305 человек безвозвратных потерь 269 человек считались без вести пропавшими, остальные погибли. В общей сложности ранения получили 158 летчиков и 56 воздушных стрелков. Из числа санитарных потерь 36 человек, 16,8%, были ранены в результате огня зенитной артиллерии, 101 авиатор, 47,2% истребителями, 47,22% в боевых летных происшествиях, 2,9% при бомбардировках противником аэродромов и причины ранений 28 человек, 13,1%, установить не удалось. Дивизионный врач-майор медицинской службы Попов зафиксировал за этот период времени 56 тяжелых и 158 легких ранений летного состава дивизии. При этом из 214 раненых 110 получили ранения первично – 51,4%, 67 31 – 31,3%, вторично, 31 – 14,5%, третий раз, 6 – 2,8%, четвертый раз. В госпиталь были направлены 116 авиаторов, И-64 – войсковой лазарет БАО. Остальные летчики и воздушные стрелки проходили лечение в медпункте аэродрома. Впоследствии к боевой работе возвратилось 186 человек. 24 летать больше не могли, но сохранили трудоспособность и в дальнейшем возвратились к труду. Четыре авиатора от полученных ранений стали инвалидами. Наибольшее количество ранений летчиков 225-й шадды приходилось на нижние – 34%, и верхние – 22,8%, конечности и череп 24 – 24,7%, примерно 6,9% составили ранения в лицо, 3,2% – в шею, 4,4% – в грудь, 3,8% – в живот, 2,5% – в позвоночник, и 1,3% ранений в область таза. Воздушные стрелки получали ранения главным образом верхние 39 – 39,3% и нижние конечности – 32,1%. Остальные ранения почти равномерно распределялись по области локализации. Череп – 3,6%, лицо – 3,6%, шея – 3,5%, грудь – 5,4%, Живот – 3,6%, позвоночник – 3,5%, таз – 5,4%. Усредненные данные по локализации ранений летного состава штурмовой авиации по всем воздушным армиям за весь период войны дает следующую картину. 8% всех ранений пришлось на череп, 14,5% – лицо, 1% – шею, 7,4% – грудную клетку и позвоночник. 2,7 – живот и таз, 23,3 – верхние конечности, 26,8 – нижние конечности, 16,4% – множественные ранения, повреждения. Локализация ранений лётного состава истребительной и дневной бомбардировочной авиации, как оказалось, почти совпадает с распределением для штурмовой авиации. Череп – 8,5. 8,9%, лицо 10,7 и 14,2%, шея 1,5 и 0,8%, грудная клетка и позвоночник 7,3 и 8%, живот и таз 3,3 и 5,2%, верхние конечности 21,1 и 24,1%, 32,7 и 27,5% – нижние конечности, 16,4 и 11,3% – множественные ранения, повреждения соответственно. Распределение боевых потерь за всю войну по степени подготовки летчиков-штурмовиков показывает, что 27% всех потерь приходится на первые 10 боевых вылетов на фронте, 40% потерь составляли летчики, имевшие налет от 10 до 30 боевых вылетов, Примерно 18% от 30 до 50 вылетов, около 10% от 50 до 100 вылетов, 4% от 100 до 150 вылетов и 2% свыше 150 боевых вылетов. При этом потери комсостава, командиры полков, эскадрилий звеньев, их заместителей и старшие летчики составили примерно 41% от общего числа потерь летчиков-штурмовиков, остальные потери составили рядовые летчики. Другими словами, с повышением мастерства летного состава резко уменьшается вероятность его поражения от огня противника в бою. Весьма интересный результат получается, если привести общее число погибших и раненых летчиков и воздушных стрелков к 100 боевым вылетам. Как следует из документов, санитарные потери штурмовой авиации в ходе войны составляли 0,2 – 1 человека. На 100 вылетов безвозвратные потери колебались в пределах 0,7 – 2,1 человека на 100 вылетов. Для сравнения, в истребительной авиации санитарные потери на протяжении всей войны находились в пределах 0,1 – 0,7 и безвозвратные 0,4 – 1,2 человека на каждые 100 вылетов, а в бомбардировочной авиации – 2,1 – 1,3 и 0,5 – 4,6 соответственно. Если проанализировать распределение потерь летного состава, санитарных и безвозвратных, по отдельным операциям и периодам войны, то прослеживается следующая закономерность. Наши ВВС внесли наибольшие потери в оборонительных операциях и в первые дни наступательной операции, когда противник оказывал наиболее сильное сопротивление. Например, Боевые потери штурмовой авиации в Сталинградской оборонительной операции в 2,7 раза превысили потери в период контрнаступления, потери истребительной авиации в 1,2, а бомбардировочной авиации в 2,3 раза. В оборонительном периоде битвы под Курском потери на каждые из 100 вылетов оказались также выше потерь периода наступления, по штурмовикам в 1,6 раза, по истребителям 1,4, по бомбардировщикам в 1,7 раза. После завоевания ВВСК в 44-м господство в воздухе потери резко упали. Так в львовско сандомирской операции штурмовая авиация в среднем теряла 53 сотых человека лётного состава на каждые 100 самолёта вылетов. Истребительная 22 сотые, бомбардировочная 1,8 а в берлинской операции – 0,27%, 0,12% и 0,32% человека соответственно. При этом в период Львовско-Сандомирской операции в пятый шаг первые три дня дали 88% и последующие 10 дней всего 12% всех санитарных потерь за операцию. Изменение обстановки в воздухе во второй половине войны характеризует и нормативы положений о наградах и премиях для личного состава ВВСК –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 Советская авиапромышленность и учебные заведения ВВСКА не смогли обеспечить восполнение потерь в самолетах и летном составе фронтовой бомбардировочной авиации. Несмотря на то, что штурмовикам приходилось вести боевые действия в наиболее неблагоприятных условиях, как в смысле интенсивности огня зенитной артиллерии, так и воздействия истребителей противника, Ил-2 оказались самыми живучими и выносливыми боевыми машинами ВВСКА, Принятая система боевой живучести, основанная на бронекорпусе, защищавшем жизненно важные части самолета и экипаж, системе заполнения бензобаков нейтральным газом и частичном дублировании в системе управления, в целом сыграла свою роль, хотя и не отвечала в полной мере требованиям войны. В эксплуатационном отношении и по надежности самолет вполне соответствовал уровню, который мог обеспечить советский авиапром в то время. На фоне других отечественных боевых самолетов Ил-2 выглядел более чем прилично, где-то хуже, где-то лучше остальных. Важно, что конструкция самолета отвечала как требованиям массового производства в условиях военного времени, так и жестким требованиям ведения боевых действий, эксплуатации и ремонта в полевых условиях. В общей сложности за годы войны было построено 34 943 Ил-2 и Ил-2КР и 1211 Ил-2У. Отправлены на фронт 356 штурмовых авиаполков. Из этого числа 140 полков проходили переформирование один раз, 103 полка дважды, 61 трижды, 31 четыре раза и 21 пять раз. К 10 мая 1945 в составе воздушных армий фронтов насчитывалось 3075 штурмовиков Ил-2 и Ил-2У. 214 Ил-2КР. Кроме этого, ВВС ВМФ имелось 197 Ил-2. Подытоживая, можно смело утверждать, что Ил-2 во всех отношениях оказался удачным самолетом, и слава конструкторского коллектива, создавшего его, вполне заслуженная.